Мастер. Книга 4. Автор Валерий Чащин. Читает Артём Чугуев. Путешествие на юг. Курорт. Глава первая Аала. Старый имперский тракт. предгорья закатных гор. Конец апреля, начало мая. По старому имперскому тракту в сторону закатных гор двигался относительно небольшой караван. В начале мая в Прингорьях проходил очередной торг, так что все желающие торопились успеть к его началу. Этот караван ничем особо не отличался от других, разве что фургоны были более добротные и однообразные. Ещё и охрана действовала на удивление очень слажено и профессионально, да ещё и так – что это не особо бросалось в глаза. Кроме того, сами охранники, хотя и были одеты по-разному, да и внешность, и рост, и возраст имели различные, но чем-то все же походили друг на друга. Возможно, шириной плеч, немногословностью, и некоторой внешней массивностью, и даже кряжестостью что никак не сказывалось на плавности и быстроте движений. Патрули горцев еще на дальних подступах Практически вне пути от места торга заметили этот караван. Естественно, они обратили внимание на качество фургонов и на нехарактерную для торговцев подготовку охраны, но никак препятствовать продвижению не стали. Выяснили лишь у старшего каравана, что те движутся именно на торг, и продолжили патрулирование. Правда, не забыли отправить гонцов и предупредить о необычном караване, не появлявшимся ранее на Торге. Так что караван продолжил неспешно двигаться, изредка сопровождаемый издали очередным патрулем. Нет, горцы не боялись, что десяток даже очень хорошо подготовленных бойцов и магов сможет устроить что-то грандиозное и нехорошее. Но это все равно не повод расслабляться. По прибытии на торг караван стал быстро и привычно устраиваться над введённым ему распорядителями мести, а старший каравана, в сопровождении двух плечистых охранников, отправился выяснять интересующие его вопросы, ведь он действительно в первый раз был здесь. Лагерь клана Спящей Совы «Какие дела и заботы привели тебя к клану Спящей Совы, чужеземец?» Спросил старшего каравана крепкий даже мощный старик, старейшина клана и, по совместительству, военный вождь и один из сильнейших воинов клана. «Приветствую тебя, вождь. Я Винсент Ангаард, боевой маг дома леса и младший магистр. У меня послание для тебя, вождь, и не только», ответил ему старшина каравана, протягивая запечатанный пакет. «Что же, тогда будь нашим гостем». «Присаживайся и чувствуй себя как дома. Выпьешь чего-нибудь с дороги!» Произнес несколько удивленный вождь, взяв в руки пакеты сразу же открывая его. Винсент Ангард неторопливо пил поданный ему чай, пока вождь читал переданные бумаги. Наконец, тот закончил чтение и поднял глаза на гостя. «Я всегда знал, что этот прохвост и в огне не горит, и в воде не тонет!» Заговорил несколько ворчливо, но добродушно вождь. Его любимая внучка давно и благополучно вышла замуж, и даже успела родить ему правнука, так что никаких причин сердиться на Алекса у него не было. Но я рад за него. я рад, что он не забыл родной клан, хотя и устроился жить и учиться в столице. Он всегда был непоседливым, готов был провертеть дыру на месте, и вечно влепал в истории или устраивал очередную аферу. Так что я не очень удивлен. Продолжил говорить вождь, а затем резко сменил тему. Ты не очень-то похож на торговца. Да и на охранника караванов тоже не похож. Все верно. Я капитан гвардии рода Ан Готвальдов из дома леса. И да, вы верно заметили, что караван сопровождают непростые охранники. Это гвардейцы рода. Заговорил в ответ капитан. Но так уж получилось, что я был одним из первых, с кем познакомился Алекс на пути в Империю. а Мой ученик и подопечный Эрик Анн Готвальд, если и не друг, то точно хороший приятель Алекса. Так что ничего странного и удивительного, что именно ко мне он обратился с просьбой передать послание, подарки и некоторую сумму. Два наших фургона полностью заняты подарками от Алекса. «И если вы дадите разрешение, мы погоним и выгрузим их прямо сюда». Капитан вытащил из сумки мешочки с деньгами и отправил одного из гвардейцев в сопровождение кланового воина за фургонами. А после окружающие, да и сам вождь с удивлением смотрели, как из фургонов погружают десятки ящиков со столь нужной и крайне полезной в обычной жизни бытовой техникой. Алекс основательно почистил склады у компаний, занимающихся продажей старой техники. И даже выбил скидки за опт. Хотя цены на очень старую технику были и так невысокие. Но это здесь, в столице, невысокие. За ненужностью. А вот там, в горах, это было немалой и несомненной ценностью. Он даже список приложил, кому и что вручить. И, конечно, часть подарков оставил на усмотрение старейшин. «И что, это все вывезли прямо из Дорма?» Спросил вождь капитана, глядя на растущую гору ящиков. «Нет, вождь, ты, возможно, не совсем правильно понял. Алекс живет не в столице провинции, а в столице империи Аали, так что подарки везли прямо оттуда». «Ты смотри, до чего ушлый! В самой столице империи!» Впрочем, он всегда был хватки и пронырливый. Впрочем, как его и наставники. Этого у него не отнять. Проговорил он с непонятным выражением лица, что вовсе не помешало ему уже этим вечером небрежно похвастаться перед вождями других кланов. Хотя и так весь лагерь видел гору выгруженных ящиков. «Я так понимаю, что вы прибыли не просто передать послание и привезти подарки», — снова заговорил вождь. Да, вождь не буду хитрить мы хотели бы наладить взаимовыгодное сотрудничество и торговлю наш дом леса занимает территорию не так далеко отсюда на северо западе империи вот список товаров которые мы привезли качество можно посмотреть на месте если что заинтересует ответил ему капитан какие товары вести подсказал алекс не все а только те, что отмечены галочкой. Остальные товары мы подобрали на своё усмотрение. Алекс, естественно, не стал раскрывать все карты и дал лишь небольшой список наиболее универсальных, полезных и востребованных кланом товаров. «И что? Он и цены, небось, на них указал?» произнёс с некоторым подозрением в голосе вождь. «Не совсем так. Он сказал, что цены от раза к разу меняются» в зависимости от многих различных условий. Он указал лишь весьма широкую вилку, так что вопрос цены пока открытый. «Нет, ну точно прохвост! Нигде его не ухватишь!» Но интересы клана понимает и блюдит. Тут спору нет. «Вот что, капитан, вечером, часам к восьми, подходи сюда, поужинаем, выпьем и поговорим о жизни. А завтра с утра, часам к десяти, «Подходи сюда со своим представителем. Следуй его с нашими клановыми торговцами. Я так понимаю, что ты лишь прокладываешь путь, а дальше заниматься торговлей будут другие». «Да, так и есть, вождь. Вечером, да и завтра утром обязательно будем». «И еще, капитан. Алекс в письме просил отправить ему кое-что очень и очень ценное лично с тобой. Мы обсудим со старейшинами его просьбу». И «Я сообщу тебе о решении перед твоим отъездом». После возвращения в столицу, и тем более после распространения повсеместно в обществе информации о его официальной поддержке несколькими влиятельными родами и домами, жизнь его потекла как-то совсем уж спокойно и тихо. Он мог бы даже сказать «благообразно». Он, как самый добропорядочный обыватель и житель столицы, занимался работой в клинике, тренировался, общался со знакомыми. Иногда один, а когда и вместе с Мари посещал некоторые светские и прочие общественные мероприятия и рестораны. В общем, вел до того приличную и мирную жизнь, что иногда самому было не по душе. Периодически он посещал всевозможные антикварные салоны и лавки. И даже изредка покупал что-нибудь ценное и очень компактное. Хотя, надо признать, До сих пор ему так и не попалось что-то явно недооцененное и незамеченное другими. Его уже стали даже узнавать и считали, несмотря на возраст, нет, не экспертом, конечно, но точно понимающим ценителем артефактов, в целом разбирающимся в вопросе, поскольку покупал он хотя и не часто, но всегда только самое выгодное с точки зрения цены-качества экземпляры, причем различных направлений. Несколько раз совершал он небольшие путешествия в разные города неподалеку от столицы. И, конечно, выбирал он только те, где располагались объекты древних. Но пока все было безуспешно. Не то что порталов, вообще никаких интересов объектов он не нашел. Повсюду его ждали только одни развалины и руины. Впрочем, он особо и не надеялся... И сам бы первый удивился, найдя он что-то и такое и тем более ценное. А так, просто отрабатывал варианты, ставил галочки на карте. По поводу своей безопасности он особо не беспокоился. Все недоброжелатели, как тайные, так и явные, пока что явно затаились. И даже издалека они сверлили его злобными взглядами. В то, что недоброжелатели совсем исчезнут или передумают строить козни, Он не верил. Но в ближайшее время опасаться их особо не стоило. По крайней мере, пока что подойдут и обычные меры безопасности. Той таинственной и явно могущественной структуры он тоже пока особо не опасался. Во-первых, они сейчас точно затаились и легли на дно. Пока идут активные розыскные действия спецслужб империи, а он не сомневался, что их активно ищут. Во-вторых, эти люди, как он понял, не действуют спонтанно тщательно и долго готовятся и заметают следы. Так что его неожиданные поездки их вряд ли заинтересуют. Возможно, он вообще находится вне сферы их интересов. Но на это особо рассчитывать не приходилось. Но в любом случае, они явно не будут действовать в ближайшее время, и тем более поспешно или на показ. А дальше, как говорится, жизнь покажет. Из более-менее примечательных событий, Был только приезд капитана винцета Ангарда с очередным караваном и, естественно, кучей каких-то своих родовых и не очень дел. Но они, естественно, встречались несколько раз и даже отметили сразу несколько событий, как в жизни Алекса, так и у Эрика и капитана, которые тоже, как и он, подняли за это время свои магические ранги. Эрику недавно присвоили ранг мастера, и он теперь сравнялся с Виктором, перешедшим на новый ранг месяцем раньше. И они уже успели отметить это событие. Предыдущий рост ранга до старшего подмастерья у Эрика определили еще во время тестирования при поступлении, и капитан тоже совсем недавно достиг ранга младшего магистра, что было весьма неплохо. Отмечали они эти события совсем скромно, в том же узком кругу и по-простому, как и в прошлый раз жарили мясо и овощи на углях, и запивали это дело неплохим красным вином. И как в прошлый раз капитан подгадал момент и напомнил в приватном разговоре о том, что Алекс всегда может обратиться к ним по нестандартным вопросам. В том числе упомянул скользь и о кристаллах. Нет, Алекс не забыл свою давнюю бизнес-идею по доставке в закатные горы устаревшей бытовой техники. Но сейчас это было для него точно не актуально да и уже особо не интересно но в целом саму идею он не оставил и так как бы мельком предложил капитану заняться торговлей с кланами закатных гор насколько он успел узнать никаких официальных или неофициальных запретов на это не было и если не пытаться подмять под себя всю торговлю с кланами то вряд ли кто то будет серьезно препятствовать и ставить палки в колеса с остальными проблемами «Прекрасно справятся люди капитана». Тот тогда ничего не ответил ему на это предложение, но через пару дней сам связался с ним и договорился о встрече. Так эта его давняя идея стала обретать конкретику, пусть и несколько в другом и измененном виде, а Алекс резонно предположил, что дом леса или род Анн наверняка и сами прорабатывали подобный вариант поскольку капитан практически сразу перешёл к конкретным вопросам, по сути, не беря время на обдумывание и всякие согласования. По итогам встречи и переговоров, Алекс подготовил письма к вождям и старейшинам клана, в том числе и написано одно письмо тайным шифром. Приготовил деньги, полученные от должника, и закупил гору старой техники на подарки, занявшие аж два фургона. Да заодно составил для капитана небольшой список востребованных товаров, которые, в принципе, даже если что-то пойдет не так с его кланом, можно будет реализовать и другим кланам на торге. От доли в этом предприятии и участия в капитале он отказался по размышлении Сейчас это было ему уже не особо интересно, да и не стоило распыляться. Тем более, главным тут было, что он никак не мог контролировать торговлю. Нет. Самому капитану, да и Эрику он вполне доверял. Но торговлей наверняка будут заниматься другие люди. У капитана явно другие задачи. Он, скорее всего, будет участвовать только на первоначальном этапе. Так что Алекс здраво решил, что всех денег не заработаешь. И отказался от доли и от участия. а Выступил всего лишь посредником на первоначальном этапе знакомства. Да передал к Азии подарки и деньги но и упомянул также вскользь зашифрованном письме о возможности тех самых нестандартных заказов. На этом он считал свою миссию выполненной, а дальше пусть уже сами договариваются и решают без него. Сейчас как раз капитан уже должен был вернуться с Торга, и через какое-то время он обещал появиться в столице. Так что Алекс узнает, как у них там все прошло, и заодно, быть может, и получит посылку если вожди старейшина одобрит его очередную и весьма нестандартную и своеобразную идею. А в остальном же всё шло как шло. Тихо, спокойно и как-то на редкость обыденно. Он даже нашёл неожиданно свою нишу в исцелении людей. Это оказалась регенерация органов и даже очистие тела. Долгое и несколько муторное занятие. Так получалось, что слабые и даже многие средние по уровню целители не могли заниматься этим направлением. Одним не хватало сил, чтобы создавать и поддерживать достаточно сложные конструкты, другим же банально не хватало размера источника, чтобы полноценно задействовать конструкт на максимум. А сильные и опытные целители не очень-то жаловали это занятие, поскольку это была достаточно нудная, рутинная, а главное, очень долгая работа, требующая порой очень многих сеансов, при значительном напряжении сил и максимальной сосредоточенности. Причем заранее нельзя было предугадать и сказать, сколько потребуется времени и усилий. Поэтому специалисты, работающие в этой нише, были весьма и весьма востребованы. Так что, несмотря на завышенное на фоне других целителей расценки, клиенты у него появлялись достаточно постоянно. Нет, с его непоседливым характером, Ему тоже не особо нравилось это несколько занудное и крайне неспешное направление деятельности. Но он утешал себя тем, что ему надо было расти и развиваться, и занятие регенерации как раз для этого неплохо подходило. К тому же приносило неплохой доход, что тоже помогало ему мириться с неспешностью и рутинностью этой работы. На все вопросы о слишком высокой стоимости своих услуг, периодически поднимаемые отдельными клиентами, а чаще их родственниками, он всегда отвечал одинаково. «Я единственный в столице уникальный целитель из закатных гор». Никто не понимал, чем целитель из закатных гор лучше, чем другие. Но возразить на этот убойный аргумент хоть как-то обоснованно они не могли. А если кто-то особо упертый продолжал настаивать, спорить и занудствовать, он доставал из ящика стола несколько листов с напечатанным текстом. Делал вид, что внимательно читает, и затем отвечал назойливому посетителю. «Прошу меня извинить. Я ошибся и неправильно назвал вам стоимость. Эта услуга стоит гораздо больше, согласно утвержденному прайс-листу». Некоторые после этого уходили с негодованием, но большинство оставались и больше не задавали вопросов о стоимости. И никакие угрызения совести его нисколько не мучили. Его клиника изначально создавалась для работы в премиальном сегменте. Все его посетители были весьма небедными представителями благородных родов и высшего общества. Тем более, что он продолжал раз в неделю работать во все той же районной клинике, где и проходил когда-то свою практику. И работал он там абсолютно бесплатно. И все так же к нему выстраивались очереди из простых людей. Как-то на очередном приеме, устраиваемом гильдии целителей. Очередной подвыпивший доброжелатель решил зацепить его, громогласно сообщая окружающим, что, мол, лэр-тратиль, работая бесплатно в простой районной клинике, таким образом пытается успокоить свою совесть за дикие цены в своей собственной клинике. На что Алекс абсолютно спокойно, но также достаточно громко ответил. «Да, я постоянно работаю в простой районной клинике бесплатно» и, возможно, этим приношу некоторую пользу городу и простым людям. Но в первую очередь я приношу пользу самому себе. По итогу я получаю самую обширную практику по всевозможным направлениям и случаям, и потому расту как специалист. А где вы в своих рафинированных клиниках, занимаясь подтяжками лица и лечением геморроя престарелым богатым клиентам, сможете получить такой опыт и квалификацию? Тогда ему никто ничего не сказал. Но позднее некоторые молодые и амбициозные, а главное понимающие быстро соображающие целители обратились к нему, желая тоже поработать в обычной клинике или сами устроились в другие простые клиники для набора действительно разнообразного опыта. Спокойное и предсказуемое течение жизни несколько нарушил звонок Альды Романа, той самой владелицы сети салонов красоты один из которых был открыт при его клинике. Алекс удивился как самому звонку, так и теме звонка. Альда попросила его встретиться с ее земляками, представителями какого-то весьма влиятельного и уважаемого дома с юга Империи. Правда, она не смогла прояснить тему предстоящего разговора. То ли сама не знала, то ли просто не вникала. Или еще по какой-то причине... Он не стал ей отказывать и просто согласился навстречу. «Алла. Третье кольцо. Ресторан «Южная Магнолия». Закрытый экипаж остановился на одной из центральных улиц, прямо напротив входа в богатый, явно дорого украшенный ресторан. Этот ресторан выбирал не он. Он не любил излишне показной роскоши в отделке со множеством позолоты, бархата, ярких красок и бесконечного числа всевозможных подушек. Но так или иначе, ему здесь назначили деловую встречу. «Добрый день. Я Алекс Ратель. У меня здесь назначена встреча», сообщил он симпатичный хостес, встречающий гостей заведения на входе. «Да, Лерт Ратель, вас ждут», произнесла с улыбкой девушка, заглянув в маленький блокнотик. «Идемте, я провожу вас» сдвинулась двинулась вглубь ресторана, а Алекс отправился вслед за ней, со здоровым интересом оглядывая открывшийся ему вид сзади. Девушка подошла к неприметной двери, ведущей в отдельный кабинет, постучалась и открыла дверь Алексу. «Добрый день, господа. Позвольте представиться. Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы». Проговорил Алекс под несколько удивленными взглядами двух мужчин весьма отличающихся друг от друга, но при этом одинаково смуглых и темноволосых. «Добрый день, лэрд Раттель. Прошу прощения. Не скрою, мы вас несколько другим представляли. Прошу вас, присаживайтесь», — произнес более представительный и солидный мужчина. «Представляли старшие солидные и с улыбкой произнес Алекс, давно уже привыкший к подобному. «Да, как-то так», – тоже с улыбкой ответил мужчина. «Позвольте представиться. Гильермо Агилар, полномочный представитель дома «Южная ночи». И позвольте представить моего спутника, Гастон анмарена проректор Академии Горда пара И я предлагаю заказать уже обед. Здесь превосходная «Южная кухня». А вот кухня, в отличие от интерьера, ему понравилась. Более пряная и острая, чем он привык. Но в целом ему все блюда зашли. Об этой встрече договаривалась с ним его новая знакомая Альда Романа. Как он понял, тоже уроженка юга. И в частности города Пара, столицы провинции. После неплохого обеда подали чай и десерт. Слишком приторный и сладкий на его вкус. Впрочем, он здесь был не для этого. Просто пока они обедали, то не говорили о делах, вели обычный светский разговор ни о чем. А вот как раз сейчас, после десерта, ей предстояло перейти к теме их встречи, и Алекса, естественно, разбирала любопытство. «Лэр тратиль!» Начал, наконец, разговор по делу Гильермо агилар «На этой встрече я представляю интересы не только своего дома, но и несколько других влиятельных домов юга, являющихся самыми крупными землевладельцами в нашей провинции, а возможно и во всей империи. То есть, как вы понимаете, значительная доля доходов у нас завязана на сельское хозяйство. В частности, наш дом специализируется в том числе на разведении племенных лошадей и чистокровных собак. Впрочем, чем-то подобным занимаются практически все серьезные крупные дома Юга. И вот в чем проблема. Так получилось, что на ваши курсы не попал ни один представитель нашей провинции. Мы, естественно, спросим, у кого следует, почему так вышло. Но ситуацию это не изменит. Высококлассные специалисты от этого не появятся. И в связи с этим, Лартратель, у нас есть для вас предложение. Провести у нас в городе пара на базе местной академии Курс переподготовки для наших целителей, подобный тому, что вы провели в Аале. Естественно, мы все оплатим сами. Наши дома достаточно богаты и заинтересованы в ваших услугах. Но не стоит забывать, что наша провинция славится не только сельским хозяйством и лучшими фруктами и овощами. У нас, между прочим, превосходный климат. И лучшие в империи курорты и пляжи, в том числе и в столице провинции Пари. Так что, помимо оплаты, мы дополнительно готовы предоставить вам виллу прямо на берегу моря с собственным пляжем и небольшим причалом и яхтой для морских прогулок. Естественно, все это с полным обслуживанием и обеспечением. И, конечно, мы понимаем, что вы приедете для работы, и потому предлагаем расписание занятий составить так, чтобы у вас было полноценное время на отдых. Пускай и продлятся ваши курсы дольше. Что скажете на это, Лэр Тратель?» Алекс некоторое время молчал, обдумывая прозвучавшее весьма и весьма неожиданное предложение. Но никак он не ожидал подобного. Хотя, как он сейчас вспомнил, косвенно эта ситуация подтверждалась. Да, до него доходили обрывочные сведения о неком давнем конфликте и противостоянии объединения гильдии целителей и властей Южной провинции. Просто он раньше не обращал на это особого внимания. Как-то не касалась эта ситуация его. А сейчас получилось, что в результате подковерной борьбы и интриг Южан просто проигнорировали. Сделали вид, что случайно забыли при распределении мест. «Пока, господа, я не готов дать вам однозначный ответ. Ни да, ни нет». Заговорил, наконец, вынырнувший из раздумий Алекс. «Мне надо все это хорошенько обдумать». И все тщательно взвесить. Пока я могу лишь сказать, что ваше предложение в целом мне импонирует и не вызывает отторжения и неприятия. Так что я внимательно обдумаю его. Мне понадобится неделя, чтобы обговорить все с моими компаньонами и определиться своими текущими и дальнейшими делами и планами. И тогда я смогу вам дать точный ответ. Ну что же, лорд Ратиль. Благодарим вас, что уделили нам внимание. Мы очень надеемся, что вы войдете в наше положение и примете наше предложение. Тогда до встречи через неделю. Проговорил на прощение Гильермо Агилар. Выглядящий несколько опечаленно, чему Алекс удивился. Неужели они думали, что он сразу здесь и сейчас примет решение и даст согласие, даже если его вполне устраивает это предложение? Глава вторая Поступившее предложение хотя и было крайне неожиданным, но, безусловно, весьма заинтересовало его. И в первую очередь потому, что отвечало его собственным интересам и ближайшим планам. А во вторую очередь было достаточно выгодным. Он и сам планировал летом отправиться в отпуск и путешествие, правда, в несколько другом направлении, на юго-восток, где было сосредоточено наибольшее количество объектов древних. Но почему бы не выбрать и южное направление? Там тоже хватало подобных объектов. Тем более совмещая работу, отдых и путешествия. Он еще и неплохо заработает. А главное, не нужно было по-новому готовиться и тратить уйму времени. Все уже отработано, есть реальный опыт и учебные материалы полностью готовы. Так что с практической стороны все было полностью готово. С юридической стороны тоже не было никаких препятствий. Благодаря стараниям его адвоката, из контракта были удалены все пункты, хоть как-то ущемляющие его права на дальнейшее распространение этих знаний и учебных материалов. Что в первый раз пригодилось, когда он задумал печатать книгу, а сейчас вот может и второй раз пригодится, если он примет, вернее, когда он примет это предложение. На гильдии «Целитель» и их подковерные игры и интриги ему было откровенно наплевать. Ни запретить, ни как-то реально помешать ему они не смогут. А различные мелкие козни его коллеги и так постоянно строят. Да и если что, как раз пригодится влияние его партнёров. Вернее, их дедов. А что касается той таинственной структуры, то при их возможностях влияния и размахе деятельности, они, если захотят, то устроят ему проблему в любом месте империи. И юг в этом плане ничем не лучше и не хуже. Он уже, в общем-то, принял решение согласиться, еще там, на встрече, в ресторане, а сейчас для самого себя, да и, возможно, для других, подводил под это обоснование. Вернее, рассматривал этот вопрос так и эдак, с различных углов и точек зрения, чтобы выявить явные или скрытые подвохи, проблемы и препятствия, и пока не находил их. Да, его все же несколько напрягало, что уж слишком вовремя они появились, и с очень заманчивым предложением. Хотя внешне, на первый взгляд, да и на второй тоже, всё выглядит вполне убедительно и логично. А ещё и Мари тут, возможно, каким-то боком замешана. По крайней мере, она наверняка что-то знает об этом. Буквально за день до этой встречи они ходили с ней на очередную премьеру спектакля, и после он остался у неё. А утром, как обычно, он проснулся в половине шестого утра. Да, он так и не избавился от своей давней деревенской привычки просыпаться в полшестого и быстро покидать кровать очередной пассии. Потому что, невзирая на время года, день недели и погодные условия, ровно в шесть утра у него начиналась первая зарядка-тренировка на улице. И так было много лет подряд. Сейчас его никто не гонит на тренировку, и встает он чуть позже. И зарядку-тренировку делает по упрощенному варианту. И не на улице. Но привычка так и осталась. Вот и в этот раз он проснулся и начал быстро собираться. И обычно Мария в это время крепко спала. И обычно же она позже звонила ему, называла его подонком, обманувшим наивную девушку. И пару дней обижалась и не разговаривала с ним. Но в этот раз она проснулась. Посмотрела на него каким-то загадочно-таинственным взглядом. Тихо что-то проговорила, из он ловит только «приедешь на юг». И снова уснула. И позже не перезвонила, как делала обычно. И тогда он не понял, что ей в связи с чем это было. А вот сейчас... Хотя, может быть, все гораздо проще и банальнее. И город Парра, откуда родом Мари, по сути, тоже как большая деревня. И все все знают. А вероятнее всего, род и дом Мари тоже участвуют в этом консорциуме домов Юга, просто делают вид, что в стороне. Потому как если бы от Мари или ее дома поступило подобное предложение, то, скорее всего, он отказался бы. В общем, все сложно и непонятно. Впрочем, как и обычно. И словно по заказу, сразу на следующий день после встречи с представителями южных домов ему пришло приглашение от леди Анны. а В общем-то, он ожидал этого приглашения, поскольку еще ни разу не общался с ней после возвращения с той самой охоты. И он даже не особо сомневался, что на встрече так или иначе, но будет затронут вопрос его поездки на юг. Не то, чтобы ему нужно было какое-либо одобрение сверху, но все же понять общий настрой вовсе не помешало бы. По уже не раз и не два отработанной схеме, его забрался тот же экипаж и доставил к известному дому и там его проводили во всё тот же кабинет на втором этаже. «Доброе утро, Леди Анна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите». Поприветствовал он хозяйку кабинета, а потом присел на корточки и погладил подбежавшего к нему пса. «Здравствуй, Бристоль. И ты тоже неплохо выглядишь». «Доброе утро, Алекс. Ты всё так же льстишь мне? Выпьешь со мной чаю?» «Да, с удовольствием». «Но сначала, если позволяет ваше время, хотелось бы осмотреть и подлечить Бристоля». «Хорошо. Действительно, не стоит нарушать сложившуюся традицию». Улыбнулась леди Анна. Минут через пятнадцать он закончил и повернулся к читающей какие-то бумаги хозяйки кабинета. «Я закончил. С ним всё в порядке. Я просто провёл укрепляющие и общеоздоровительные процедуры. Вроде тех, что проводят у тебя в клинике, каких там... «Старинные техники закатных гор?» Спросила у него леди Анна с улыбкой. «Вроде того. Только адаптированные для собак. Чем они хуже людей?» Улыбнулся Алекс в ответ. «Наши кумушки об этих твоих процедурах уже все уши прожужжали. Даже наверху проявили к этому интерес. Кстати, к тебе по этому поводу не обращался, Мариус?» «Пока еще нет, не обращался». «Понятно». Старый упрямец просто не хочет заниматься этим делом. Вот и тянет. Не вижу с этим проблем. Пусть подберет пару доверенных целителей со всеми допусками и разрешениями. Я обучу их этим техникам». Алекс сразу внутренне насторожился. Едва разговор зашел об этих техниках. Он вовсе не горел желанием давать кучу подписок, проходить множество проверок, чтобы потом постоянно ездить в первое кольцо и практически стать невыездным и под постоянным пристальным присмотром и надзором. Пусть этим занимается кто-то другой. А что касалось старинных техник, то в клинике практиковали всего шесть техник, и обучать он будет тоже только этим техникам. Всего же в запасе у него было их десятка-три с лишним. Так что через некоторое время, когда и эта новинка приедется, и часть целителей уйдет, отработав контракт и откроет собственные клиники, тогда и настанет время других – еще более старинных и продвинутых техник. «Замечательно. Я передам ему». Проговорила леди Анна, после нажала кнопку на столе и сказала появившейся девушке в униформе горничной, чтобы подавали чай. Они устроились чашками в удобных креслах возле чайного столика, и хозяйка кабинета продолжила беседу. «Я так предполагаю...» что ты склонен принять предложение наших южных дамов». Начала она довольно прямолинейный разговор, заодно ей показывая, что полностью в курсе ситуации. «Пока думаю над этим. Но скорее да, чем нет». В целом нейтрально ответил Алекс. «Ох уж эти южане. С их гонором и амбициями. Сначала со всеми переругались и испортили отношения. Да и сейчас не хотят признавать ошибки». И готовы тратить огромные деньги из-за этого. Так что я тебя понимаю. Грех этим не воспользоваться. Да, примерно так я и думаю. Тем более, что это не я им выкручиваю руки. И что-то там требую. А они сами ко мне пришли и предлагают. А не боишься испортить отношения с гильдией и коллегами здесь, в столице? Нет. Я в любом случае им всем тут как бельмо в глазу. И всё равно буду непонятным выскочкой. Так что я думаю... «Этот случай никак не увеличит число моих почитателей и доброжелателей. Правда их не уменьшит. А что касается гильдии или лицензионной палаты, то клинике они не сунутся. Они же не враги себе. Там у меня есть компаньоны, вернее их рода за спиной». Усмехнулся Алекс. «А что касается лично меня, то у них просто нечем реально на меня надавить и воздействовать. А без этого все их потуги бессмысленны» не думаю они прекрасно это понимают так что пусть оттачивают искусство и интриг на ком нибудь другом но с этой точки зрения ты безусловно прав алекс подвела итог беседы леди анны да и алекс выяснил отношение к этой затее так что уже не зря встретились они еще недолго поговорили о разных мелочах при этом никак не упоминалась тема состоявшейся охоты а вот при прощании Леди Анна снова вручила ему запечатанный большой конверт и, как и в прошлый раз, порекомендовала ему открыть его дома. И даже чек за осмотр и лечение пса ему не забыли вручить. Он вообще поражался. Как человек её уровня мог помнить, учитывать и контролировать все эти мелочи, да и не только. Этому, несомненно, стоило поучиться и взять на вооружение, потому как из таких вот мелочей складываются мнения и отношения. Дома он, естественно, первым делом открыл конверт с бумагами, которые оказались документами о собственности, оформлены на его имя и на двухэтажный особняк, расположенный в третьем кольце. И к вопросу о важных и неважных мелочах. Особняк, хотя и был относительно небольшим, по столичным меркам, разумеется, и находился ближе к четвертому кольцу, но располагался на берегу Аалы. И главное, был неподалеку, в пешей доступности от его клиники и того места, Где он жил сейчас? Даже это взяли на заметку и учли. Награда его несколько озадачила. Нет, он, естественно, был рад и не собирался отказываться, и тем более выказывать недовольство. Просто его, по некоторым известным только ему причинам, полностью устраивало текущее жилье. И не в последнюю очередь по причине защищенности, безопасности и наличию дополнительных скрытых выходов и прочих опций. И пока он не знал, как поступить со всем этим. Единственное, он пока решил затеять длительный и серьезный ремонт, к которому он приступит после возвращения из поездки на юг. А там и что-нибудь придумает. И да, в этот раз они с Марком Гольбергом не смогли установить, кому принадлежал раньше дом. В архивах он просто значился вымороченным имуществом. «Аала. Третье кольцо». Ресторан Полярная Звезда. Этот человек ему сразу не понравился. Буквально с первого взгляда. И да, он редко ошибался в людях. И в этом его целительские навыки, относящиеся к направлению жизни, ему неплохо помогали. Тот еще ничего не сказал, но Алекс уже понял, что они вряд ли найдут общий язык. Как он там представился? Заместитель председателя Объединенной Ассоциации Гильдии Целителей? Мартин ан Брубек. И сколько пафоса, надменности и собственной значимости было в этом представлении. Хотя до этой встречи Алекс даже не знал о существовании этой структуры. Вернее, он краем уха слышал о существовании какого-то объединения, но без конкретики, потому как это было ему совершенно неинтересно и не нужно. И он искренне считал, что это, скорее всего, очередное прибежище, и старых маразматиков тешащих своё эго и самолюбие после ухода на покой, поскольку для его деятельности и нормальной клиники эта ассоциация абсолютно была не нужна, да и вряд ли делала и могла сделать что-то полезное и нужное. Зато, как оказалось, что у этой самой ассоциации было дело до него, и он даже догадывался, какое. Да, и этот исполненный собственного величия заместитель вовсе не был старым дедом, Он был достаточно молодым, хотя и не очень-то сильным целителем, которого, видимо, пристроили на это теплое место его родственники. Но, так или иначе, Алекс не стал отказываться от этой встречи, хотя бы с целью лично услышать мнение столь серьезной и значимой для него организации, а не пользоваться непроверенными и искаженными слухами. А еще получилось, что все кругом в курсе предложенного ему мероприятия, и только для него одного это было новостью и полной неожиданностью его собеседник не стал следовать неписанным правилам и предпочел сразу перейти к делу он не стал ничего заказывать кроме чашки кофе алекс тоже пока не стал заказывать обед и тоже ограничился пока лишь кофе в принципе его устраивало желание визитера быстрее закончить с делами а пообедать он мог и бесподобно не самой приятной компанией господин ратель наша ассоциация к которой и вы относитесь, считает что вам лучше «Не принимай предложение, Южан. Это будет политически и тактически неверно». Сухими, да нельзя официальным тоном изложил позицию его собеседник. «То есть, по этому вопросу есть официальная письменная позиция ассоциации?» Задал глупый вопрос Алекс, стараясь изображать вежливость, внимание и некоторую наивность и простоту. «Я считаю, что заявление официального заместителя председателя Объединённой Ассоциации достаточно». С некоторым опломбом и важностью заявил его собеседник. «Хорошо, мне все понятно». Все так же вежливо и спокойно проговорил Алекс, а после сделал наиболее искреннее выражение лица. «Не уточните, лэрд Анбрубек, на чье имя мне направить счет?» «Какой счет? О чем вы вообще говорите?» Несколько опешил это функционер от целительства. «Ну как же?» Ассоциация в вашем лице предлагает мне отказаться от очень выгодного и совершенно легального и прозрачного контракта, никак не нарушающего законодательство и не ущемляющего чьих-то прав, а наоборот, способствующего процветанию и развитию империи. И я так понимаю, что ассоциация готова полностью мне компенсировать все возникающие финансовые потери? Все с той же искренней наивностью на лице проговорил Алекс. С удовольствием наблюдая, как впал в стопор и даже стал задыхаться от праведного негодования его собеседник. «Господин Ратель, вы, кажется, не понимаете, с кем разговариваете». Наконец, отмер, отошедший от искреннего возмущения, заместитель. «И абсолютно не понимаете, в какие неприятности себя втягиваете, и какие будут последствия для вас и вашей клиники». «Идиот, ну какой идиот». Уже лучше бы действительно прислали какого-нибудь дедка». Мысленно сам себе проговорил Алекс, а еще он понял всю бессмысленность дальнейшей беседы. Видимо, этот заместитель – чей-то не очень умный родственник. «Во-первых, господин Анбрубек, я лично не давал письменного согласия и не вступал ни в какую ассоциацию. Заговорил Алекс твердо и уже без всякой вежливости. Так что вы пришли не по адресу». Вы вообще не можете и не должны ко мне обращаться. У нас нет с вами никаких встречных обязательств и взаимоотношений. Во-вторых, ваши помощники, возможно, отнеслись очень халатно к своим обязанностям и предоставили вам весьма неполную и неправильную информацию. Вас, видимо, просто плохо проинформировали. Я не просто очередной обычный молодой целитель. Я, в первую очередь, владелец софт клиники, и сам дипломированный целитель. Кроме того, я глава благородного и старинного рода, а еще и официальный представитель Великого Дома из Закатных Гор. Все перечисленное, как вы должны знать и понимать, в случае чего дает мне право основать собственную гильдию целителей Закатных Гор. И кроме того, к примеру, ничто не помешает мне пригласить в эту гильдию и целителей с юга, и все это будет вынужденной мерой на ваши действия и ваши условия, и небрежность ваших помощников. А теперь представьте, что будет, если об этом станет известно широкой общественности. И в-третьих, по поводу моей клиники. Снова ваши помощники, видимо, забыли вам сообщить, что у меня там есть компаньоны. Да, они тоже молодые целители. Но они из родов Гриневичей и Григориадии. И вряд ли главы их родов положительно оценят ваши слова и обещания. На молодого заместителя председателя ассоциации было жалко смотреть. Весь пафос и величие с него слетели. Он, возможно, был не очень умный и опытный бюрократ оцелительства, но как работает система прекрасно представлял и понимал, что с ним будет. Здесь никакая протекция не поможет, особенно с грандмастером и старшим магистром. Аликсу на мгновение даже стало жалко его. Но только на мгновение. «Я думаю, мы хорошо поняли друг друга», — Лэртон Брубек. «Но я не склонен раздувать это небольшое недоразумение и недопонимание, случившееся от недостатка информации. Я предлагаю забыть о состоявшейся встрече и прозвучавших словах. Не было их, и все. Мы просто выпили кофе и обсудили перспективы нового для столицы направления деятельности моей клиники. В области релакса. Да, да, лэр Тратиль, именно так все и было. И я вынужден откланяться, дела не ждут. Понимаете ли, всего хорошего. Алекс проводил взглядом визитера, подозвал официанта и заказал полноценный обед. Он надеялся, что его посыла будет достаточно и от него отстанут. Он вовсе не горел желанием вступать в длительное, а главное, ненужное и непродуктивное противостояние. Оно не принесет никому ни пользы не денег да пришлось потратить время и свое и адвоката но оно того стоило марк гольберг был въедливым и дотошным человеком а еще ему нравилось разбираться в хитросплетениях имперского законодательства кроме того алекс не собирался ничего забывать и тем более пускать на самотек он вынул из кармана очередной артефакт времен древних проверил что получилось затем выключил и убрал его Это был тот самый артефакт, что вручил ему глава рода Хоггартов. Он действительно оказался весьма ценным. Наверняка очень дорогим и полезным артефактом времён древних. Просто была одна, но очень и очень существенная мелочь. На этой планете напрочь отсутствовали сети беспроводной мобильной связи. Да, ему подарили мобильное устройство связи. Или смартфон. Пара подобных устройств имелось и у него в подпространственном инвентаре. И подобное устройство, их применение, он неоднократно видел в различных фильмах. И оставалось только гадать, знали ли Хогарты что они дарят. Впрочем, Алекс не стал расстраиваться и переживать. Наоборот, его подарок в целом устраивал и был очень кстати. Ведь у смартфона было много и других функций, которые ему могут понадобиться. К примеру, Возможность фото- и видеосъемки и записи разговоров. Но главное – это легализация этих возможностей. Он спокойно мог при крайней необходимости продемонстрировать фотографии или записи событий, ссылаясь на получение данного артефакта от рода Хогартов. Вот и сейчас он на всякий случай записал прошедшую беседу. А то мало ли, как она там в дальнейшем выйдет. Глава третья. С утра они снова вместе с Марком гольбергом и Леви Шапира отправились на осмотр и приёмку доставшегося ему особняка. Формальности надолго не затянулись. Они вместе с представителями департамента имущества осмотрели дом и участок, а после подписали все необходимые бумаги. И Алекс уже по факту стал уже полноценным владельцем и собственником имущества. Дом был как дом. Небольшой и немаленький двухэтажный особняк, сложенный из красного кирпича под черепичной крышей. Он не был заброшен, но было видно, что им пользовались не постоянно и требовался косметический ремонт и новая отделка. Участок тоже был не особо ухоженным, и Алекс решил, что, возможно, дом использовался как инспиративное жильё. Уж слишком всё было не по-домашнему. А так, очень даже приличный особняк с небольшим участком. И в хорошем месте. Правда, требовавший ремонта, отделки и ухода. Но это его пока вполне устраивало и отвечало его дальнейшим планам. Так что он договорился с Леви, что тот обеспечит охрану, уход и присмотр за домом. И запланировал себе в ближайшее время встретиться с архитектором и заказать проект, чтобы уже заняться полноценно отделкой после своего возвращения с юга. А еще он решил заодно созвониться и со знакомым артефактором, И тоже договориться о встрече. Особняку явно не помешает хорошая артефактная защита. Позднее, уже вместе с архитектором, они снова посетили особняк. Где тот всё обмерил и осмотрел. А затем уже они обсудили детали и стилистику будущего жилья. А в общем и целом, похожую на стилистику клиники. И Алекс заказал полноценный проект «Под ключ», с частичной перепланировкой и различными вариантами отделки и расстановки мебели. А ещё чуть позже он встретился с артефактором, ведь у него теперь была возможность связываться напрямую, и поскольку заказ был весьма несрочный, и ничего эксклюзивного и экстраординарного он не заказывал, то договориться особого труда не составило. На встречу с южанами он отправился сразу в сопровождении Марка Гольберга, чтобы не терять лишнего времени. Да, южане были крайне заинтересованы в этом проекте и вряд ли стали бы пытаться протолкнуть что-нибудь этакое в контракт. Но это не повод расслабляться. а Лучше всё же держать под контролем и досконально проверять. Тем более, что у него есть кому этим профессионально заниматься. В целом же встреча прошла вполне себе положительно и продуктивно. Они обсудили основные общие моменты, а дальше в дело уже вступили адвокаты сторон и специалисты Академии города Пара, отвечавшие за подготовку и организацию учебного процесса. Возможно, южане и были чересчур вспыльчивы, несколько надменны и обладали излишним гонором. Но вот что ему, несомненно, понравилось, это их подход к делу, пусть и вынужденно. Но, затеяв это весьма непростое и дорогостоящее мероприятие, они подошли к делу основательно и со всем размахом и широтой души. В общем, не мелочились ни в чем. И что было предварительно обещано на словах, заранее положили и на бумагу, и даже больше. «Билеты первого класса на новое круизное судно, собственный экипаж, прогулочная пролетка с постоянной возницей». Просторная вилла с полным снабжением и со всем обслуживанием – от горничных и поваров до дворников, садовников и охраны. Небольшая прогулочная яхта с экипажем и прочее, и прочее. Но главное, как и обещали, представили удобный график на согласование. Так что заключение контракта продвигалось быстрыми темпами. По сути, вносились только точечные корректировки, уточнялся график и технические моменты организации обучения. Ну и, естественно, определились датой выезда. На другой день после встречи он заехал в мастерскую Яфи, чтобы забрать костюм к предстоящему вскоре приему, который он собирался посетить. В разговоре он упомянул, что собирается практически на всё лето на юг, на курорт, отдыхать и работать. В ответ он с неудовольствием узнал, что вся его одежда никак не подходит для курорта, и всё надо заказывать и шить заново. А присутствовавший там же старый мастер Яфи прочитал ему практически целую лекцию, что ему понадобится и что и куда нужно надевать, чтобы не посрамить перед местными аристократами столицу. Алекс сделал вид, что всё осознал и принял, и с внутренним вздохом сделал крупный и срочный заказ, включая туда обувь, различные мелочи и аксессуары, и даже чемоданы, чтобы самому не перекладывать и не укладывать всё это. Новый костюм он заказал не просто так. В нём он собирался пойти на мероприятие, которое ну никак не мог проигнорировать и не пойти. Приём устраивал по случаю своего 25-летия один из членов молодёжного охотничьего клуба и по совместительству наследник старинного и влиятельного столичного рода. Так что праздновать предстояло в парадном доме, расположенном во втором кольце столицы. Кроме того, это был так называемый «большой приём». То есть, соберётся не только молодёжь, но и старшее поколение. Предстояло очень статусное и многолюдное мероприятие. Впрочем, как он понял, место в парадном доме было полно, и будут организованы как совместные на первоначальном этапе, так и отдельные залы для молодёжи и старшего поколения. На мероприятии он собрался идти в одиночестве, Так как Мария отбывала домой на предстоящую летнюю практику, при этом она ни словом не обмолвилась, что знает о его предстоящей поездке на юг. Ну и он тоже не стал поднимать эту тему. Впрочем, согласно требованиям этикета и прочих уложений, не требовалось, чтобы он обязательно был со спутницей. Так что к назначенному времени он вышел из дома и сел в заранее заказанный экипаж, имевший допуск во второе кольцо и отправился по указанному в приглашении адресу. С подарком он мудрить не стал и приобрел в магазине магических аксессуаров, расположенном в его здании, наручные часы со стройным огненным щитом, наподобие тех, что когда-то купил себе, только более солидные навитые и богато украшенные. То, что намечается большой прием, можно было понять сразу, по образовавшейся очереди из экипажей. Впрочем, охрана и распорядители действовали весьма расторопно и быстро. Так что надолго ожидание не затянулось, и он подошёл к крыльцу, где его, да и других гостей, встречал именинник со своей невестой Он поздравил именинника, передал подарок и отправился дальше, ведомый звуками музыки, поскольку гости постоянно пребывали. Этот дом, вернее, даже дворец, был ещё больше и роскошнее украшенный, чем парадный дом Эрнеста Грейтвуда. Музыка, пока звучала негромко, а небольшая группа гостей различного возраста неспешно фланировали по огромному залу, изредка останавливаясь, здороваясь и разговаривая с другими гостями. Алекс тоже не стал выделяться и, взяв у официанта бокал игристого вина, двинулся по кругу, изредка кивая и здороваясь со знакомыми, а позже присоединился к компании приятелей и хороших знакомых их охотничьего клуба. Дальше, в принципе, все пошло по обычному сценарию, разве что формальная и приветственная часть была более длительной и обстоятельной, поскольку речи произносили не только именинник, но и глава рода, да и обход гостей занял гораздо больше времени. А Алекс поймал себя на мысли, что скольких людей он уже в столице. Практически постоянно ему приходилось здороваться с различными знакомыми. Он и не замечал до этого, как существенно расширился круг его знакомств. Правда, он, как и ранее, многих знал лишь в лицо и не помнил их имен и фамилии. А еще в этот раз ему не удалось незаметно исчезнуть с официальной части и устроиться где-нибудь на улице возле столиков с угощением. Сейчас он уже был не просто малоизвестным молодым человеком, как в прошлый раз. А в этот раз ему пришлось здороваться, знакомиться – и общаться не только с молодёжью, но и со многими взрослыми гостями приёма. Ведь он был уже достаточно известным целителем и владельцем собственной успешной клиники в столице, наделавшей много шума и вдобавок главой рода. А ещё и завидным женихом. Это он понял уже после третьего представления ему своих дочерей и племянниц, И уже не клиентами и случайными знакомыми, а вполне себе серьёзными представителями известных столичных родов. Впрочем, других на этом статус на приёме и не было. Он даже пожалел, что Мари уже уехала, и не смогла составить ему пару. По крайней мере, было бы гораздо меньше представлений и знакомств. Так что пришлось и ему, наравне с устроителями приёма, два с лишним часа бродить по залу и вести постоянные, хотя и короткие беседы. И ему подобное времяпровождение мне особо понравилось. Впрочем, как и раньше. Благо, что можно было периодически прерывать это хождение, подходить к накрытым столам, чтобы перекусить, выпить и немного перевести дух. А ещё пару раз он ловил на себя крайне недружелюбные и злобные взгляды. Но так и не смог разглядеть в толпе, от кого они исходили. В общем, этот приём проходил для него достаточно напряжённо и утомительно словно он был одним из устроителей. И он даже с немалым облегчением воспринял начавшиеся танцы, прекратившие эту череду бесконечных утомительных разговоров, представлений и приглашений. И даже то, что ему пришлось танцевать практически все танцы, его не расстраивало, а лишь приближало для него окончание этого приема. И никак он не мог свыкнуться с подобным времяпровождением. Видимо, надо с детства воспитываться и расти в подобной среде. Практически сразу после танцев приём посетил Фредерик Рейнер. И, естественно, он сразу привлёк всеобщее внимание. И, как и в прошлые разы, визит его надолго не затянулся. Он стремительно появился, поздравил именинника, произнёс короткую речь и удалился куда-то в сопровождении главы рода. А после и вовсе отбыл. Видимо, он тоже не очень жаловал подобное мероприятие, а главное, в отличие от Алекса, мог себе позволить посещать их подобными короткими набегами, оказывая лишь знаки внимания. После танцев и визита Фредерика Рейнора началось более неформальное общение. Уже собирались компании по интересам и постепенно перемещались в разные залы, а то и в отдельное, более приватное помещение. курительные бильярдное и прочее где, видимо, велось уже более обстоятельное даже дружеское общение между гостями. Алекс снова почувствовал тяжелый взгляд в спину, но когда неторопливо оглянулся, снова не заметил, кто это был. Мысленно пожав плечами, он повернулся к подходящему к нему человеку. А подошел к нему один из членов правления гильдии целителей и заодно владелец, пожалуй, самой крупной сети клиник. И не только в столице. Анри Гройцер. «Приветствую вас, лэрд Я рад видеть на этом приеме». Поздоровался с ним подошедший коллега. «Взаимно рад. я вам доброго вечера, лэрд Гройзер. И да, неплохой прием получился. Что есть, то есть. Но я вот по какому вопросу подошел. Не просветите меня, почему в правлении нашей ассоциации и гильдии при вашем упоминании шипят, как рассерженные коты, и разве что не пыльются». С улыбкой поинтересовался его собеседник. «Ничего удивительного», – вежливо улыбнулся в ответ Алекс. «Я просто поговорил об общественных структурах и причинно-следственных связях. Кое-кто, видимо, забыл, что это мы выбираем и назначаем их, и только благодаря нашим взносам и голосам они существуют. И их задача – продвигать наши интересы, а вовсе не указывать нам и тем более не говорить, что мы должны делать». Вот я и напомнил им об этом. В целом, вы, конечно, правы, Лэрд Раттель, Но не всегда это так работает, как должно быть. Вы правы, конечно, Лэрд Гройцер. Но я привел им кое-какие аргументы о вреде интриг и попыток втянуть в это дело посторонних и непричастных целителей. И в итоге мы договорились и пришли к полному взаимопониманию. Усмехнулся Алекс. Видимо, вы были весьма убедительны. «Я так понимаю, это касается вашей предстоящей поездки?» – уточнил собеседник. «Но не столько поездки, сколько ее уместности. Но, в общем, вы правы. Но, как я уже сказал, мы все же смогли договориться». Снова усмехнулся Алекс. Его собеседник ответил ему понимающей усмешкой. Ведь он был одним из тех, кто как раз вполне серьезно отнесся к молодому целителю при их первой встрече. К нему еще пару раз подходили с разговорами какие-то смутно знакомые люди, и, наконец, ему удалось поймать свободный промежуток и выскользнуть из зала. С бокалом в руке он направился на один из балкончиков, расположенных вокруг всего здания, и надеялся, что там никого нет. Ему повезло. Угловой балкончик оказался пустым, да и поблизости никого не было. Алекс облокотился на перила и с удовольствием выдыхал прохладный вечерний воздух, отдыхая от уномительного для него постоянного общения и времяпровождения. Он не засекал, сколько прошло времени, просто отдыхал в тишине, но через какое-то время почувствовал, что кто-то приближается к его убежищу. Причем ему казалось, что приближались два человека, но на балконе появился только один человек, который не остановился, увидев, что здесь занято а наоборот, приблизился к нему и веял от него чем-то недобрым. «Господин Ратель!» Вошедший смотрел на него тяжелым, неприязненным взглядом и цедил слова надменным голосом, словно делал одолжение. «Можете не беспокоиться. Я не причиню вам бреда. Я склонен чтить договоренности. Я просто подошел взглянуть на вас лично. А еще и хочу напомнить...» чтобы вы не всегда будете под императорской защитой, так что не забывайте об этом». Не сразу, так как видел его только на фотографиях светской хроники, но Алекс узнал неожиданного визитёра. Это был глава того самого рода Алистер Майоран, с которого у него якобы было противостояние, и у которого были какие-то непонятные и неясные причины. Желать ему зла и неофициально и опосредованно нанимать сторонних исполнителей и даже откровенных бандитов. По правде сказать, Алик совершенно не понял, зачем тот к нему подошел и завел этот разговор. Ни о какой нормализации отношений, как и об их обострении на данном этапе не могло быть и речи, все остальное и так было предельно ясно. Неужели еще один идиот с обостренным чувством собственного величия Везет ему как-то на подобных типов, хотя это как-то странно и неестественно для головы такого рода. Все эти мысли буквально промелькнули у него в голове в ответ на полное недоумение от этой бессмысленной, в общем-то, встречи и прозвучавшего заявления. «Благодарю за понимание, но я никогда и ни о чем не забываю, Лэрд Майорн, и вынужден вас покинуть. У меня есть еще здесь незаконченные дела». Абсолютно спокойным и ровным голосом произнес Алекс и отправился было на выход, потом повернулся, подхватил широких мармарных перил бокал с остатками вина и после этого покинул балкон. И по пути он никого не увидел, не встретил и не почувствовал. Видимо, действительно показалось. Не было у него никакого желания вступать в непонятную, ненужную, а главное, бессмысленную дискуссию с этим человеком так что он снова решил отправиться туда, где множество людей. Было у него какое-то неясное предчувствие. Настроение и так не особо радостное, оказалось окончательно испорчено этой встречей. Потому он отправился к распорядителю, чтобы вызвать экипаж, и в его ожидании прогуливался по залу с очередным бокалами на. Ждать предстояло минут 30. Наконец, распорядитель подошел к нему и сообщил, что экипаж прибыл. Алекс поблагодарил его и отправился на выход. А прямо на крыльце к нему подошли два человека и предельно вежливо попросили его пройти с ними. По их поведению, внешнему виду и проявившимся на мгновение мощным сигнатурам он понял, что это представители спецслужб, и потому без возражений последовал за ними. Этот прием завершился для него как-то совсем уж неожиданно и весьма неприятно его сопроводили в небольшой флингель расположенный неподалеку на территории усадьбы там один из присутствующих людей предъявил ему магический ярлык службы безопасности империи и сообщил ему что они вынуждены задержать его в связи с расследованием убийства алистера майрона на что весьма озадаченный, алекс сразу заявил что будет разговаривать только в присутствии своего адвоката сотрудник сип поморщился но проводил его к телефону Ему повезло. Он сразу дозвонился до Марка Гольберга. Тот, едва услышав суть дела, снова предупредил его, чтобы Алекс ничего не говорил в его отсутствии и обещал прибыть максимально быстро. Да, не обмануло его предчувствие. Чем-то его сразу насторожило эта неожиданная встреча. И в первую очередь некоторой своей неестественностью и бессмысленностью. По крайней мере для человека такого уровня, как глава серьёзного рода. Ему всё же не показалось. Там всё-таки были два человека. И, похоже, кто-то воспользовался ситуацией и прихлопнул Майорона, чтобы свалить всё на него. Вернее, всего не воспользовался, а спланировал всё и разыграл как по нотам. И это навивало весьма неприятные и однозначные ассоциации. На память приходила только одна сила, ну, или структура, способная провернуть подобное на столь высоком уровне. В случайность произошедшего он как-то не верил. Видимо, период затишья и выжидания закончился. И еще, получается, они все-таки решили обратить на него свое пристальное внимание. Минут через сорок прибыл, наконец, Марк Гольберг и сразу попросил предоставить отдельное помещение, чтобы переговорить со своим клиентом. Там он поставил полог тишины и только после этого заговорил. «Расскажи все, что знаешь по порядку, Алекс. И сначала только известные тебе факты, без выводов». Первое. Я точно не убивал его. Второе. Приглашение на приём я получил две недели назад. Третье. Во время приёма я пару раз чувствовал на себе пристальное и недоброе внимание, но в такой толпе не смог определить, от кого оно исходило. Четвёртое. У меня с родом Майеронов были ранее очень серьёзные трения, причём инициатива исходила с их стороны. Хотя я так до сих пор и не знаю причины их агрессии. Сейчас любые враждебные действия запрещены на самом высоком уровне. Пятое. Я не был знаком и не встречался с этим Алистером Майорином ранее. Видел его изображение только на фотографиях. Шестое. В какой-то момент, примерно час-четвертью назад, я в одиночестве вышел на балкон, подышать свежим воздухом. Там он меня и нашёл. Заявил, что не причинит мне вреда. Просто пришел лично взглянуть на меня и еще напомнил, что я не вечно буду находиться под императорской защитой. И все. Я ответил ему, что всегда помню об этом, следом сообщил, что вынужден покинуть его, и сразу после этого ушел. Затем я вызвал свой экипаж и в ожидании все время был на людях. А при выходе из здания ко мне подошли сотрудники службы имперской безопасности. Если вкратце, то это все. Теперь мои домыслы. Это явно спланированная акция, а не случайность, и не совпадение. То, что я буду на приёме, легко просчитывалось. Всё-таки юбилей у одного из членов Императорского клуба молодых охотников, куда и я вхожу. О моей вражде с этим родом, вернее, об их враждебных действиях против меня, тоже известно достаточно большому кругу лиц. И я предполагаю, что его убили практически сразу после моего ухода, иначе это всё теряло бы смысл». «Плохо, Алекс. Пока всё плохо», – произнёс задумчиво Марк. «Может быть и да, а может и нет». «Погоди чуть-чуть, мне нужно немного времени», – заявил он несколько удивлённому Марку. После он достал из кармана смартфон, активировал его, несколько раз коснулся пальцем экрана, удовольствовённо кивнул и подошёл ближе к Марку, чтобы у него тоже была возможность слышать и видеть». Первая прозвучала запись его разговора с Алистером Майероном. Всё было слышно отлично. А далее была видеозапись, где явно были различимы уходящий с балкона Алекс, провожаемый мрачным и недовольным взглядом собеседника. А секунд через двадцать на балконе появилось новое действующее лицо. Среднестатистического вида джентльмен в дорогом костюме, с самым обычным и невыразительным лицом. «Мелкий поганец». «Чувствует свою безнаказанность, но ничего, настанет...» Начал было говорить Алистер Майерн, обращаясь к вошедшему, но был перебит непонятной и бессмысленной фразой вошедшего, после чего он сразу замолчал и впал в подобие ступора. Незнакомец не стал терять времени, быстро зашел за спину замершему человеку, достал из футляра кинжал и ударил спину. Кинжал вспыхнул на мгновение и пробил защиту, погрузившись в тело. Дальше незнакомец ловко убрал кинжал обратно в футляр и быстро покинул помещение. Камера продолжала снимать помещение с лежащим телом. А буквально через пару минут в помещение торопливо вошли сотрудники охраны. Видимо, засекли сильный всплеск магической энергии. Какое-то время Алекс и Марк просто молчали, пытаясь осмыслить увиденное. «Ну вот, теперь все стало на свои места». Меня сразу насторожил и удивил этот непонятный визит и бессмысленный разговор. А так всё сходится. Его обработал не слабый менталист, и после этого использовал мощный артефакт, имитирующий мой нож охотника. А по резкому и сильному выплеску энергии убийство обнаружили практически сразу. Хм, очень неплохо всё продумано и исполнено буквально по секундам. Первым заговорил Алекс, у которого наконец-то вся картина сложилась. Он мог бы поаплодировать, провернувшим эту непростую операцию людям, если бы это не касалось его самого. А еще в который раз поблагодарил наставника за науку и привычку доверять предчувствиям, особенно в непонятных ситуациях. Он несколько насторожился еще в зале, в начале приема, когда не в первый уже раз почувствовал на себя недоброе внимание. Так что когда он почувствовал, что кто-то приближается к балкону, то на всякий случай включил запись, подозревая возможную провокацию. И позже, под впечатлением непонятного разговора и кольнувшего предчувствия, когда забирал бокал с перил, установил и активировал скрытую камеру, и, как оказалось, точно не прогадал. Не так давно он наткнулся в одном из антикварных салонов на компактный, воспроизводящий музыку артефакт времен древних, с набором информационных накопителей с различной музыкой и стоящий очень немалых денег. Я практически сразу приобрел его, несмотря на цену. Но купил он этот весьма дорогостоящий артефакт не из-за того, что любил музыку, а в первую очередь из-за дополнительного бонуса, который, естественно, обнаружил определителем. Как оказалось, в футляре, где хранился артефакт и накопители, была еще и потайная полость с несколькими миниатюрными скрытыми камерами. Конечно… Определитель указал только наличие дополнительных устройств, а саму потайную полость он смог обнаружить не с первого и даже не со второго раза. Он даже подумал было, что, возможно, определитель ошибся, но всё же нашёл её потом. С помощью развернутых пояснений системы и нехитрых экспериментов он разобрался, как подключать камеры к смартфону и браслету. Это оказалось достаточно просто, но у них был только один недостаток. Они были одноразовыми. После активации работали до 12 часов, передавали информацию по сигналу одним пакетом и затем самоуничтожались. И это были точно шпионские высокотехнологичные, практически неопределяемые ничем изделия древних, и даже без пометки типовые. Впрочем, он сам жил в бывшем пункте наблюдения и воздействия древних, так что, в общем-то, не удивился своей находке. Да и от наставника он слышал о наличии подобных изделий. камера было, конечно, жалко тогда. Но интуицией и, и предчувствием даже казалось самым бредовым. Он привык доверять. И безжалостно задавил чувство жадности. «Этот артефакт мне не так давно подарил глава рода Хогартов», сообщил всё ещё удивлённому и даже изумлённому Марку Алекс, указывая на смартфон. И в последнее время я завёл привычку записывать на всякий случай все важные встречи и разговоры, особенно такие непонятные. Вот и пригодилось. Это хорошая привычка, а главное, очень своевременно Алекс, поскольку, как ты сам заметил, спланировано и исполнено всё было очень грамотно, и всё указывало на тебя. Но даже наличие записи и присутствия адвоката не помогли ему быстро освободиться. На место происшествия прибыло сразу несколько имперских спецслужб. Всё же это было очень резонансное убийство. Так что ему пришлось несколько раз давать показания и предоставлять записи. У спецслужб, естественно, нашлись свои смартфоны и планшеты. Домой он смог попасть только под утро. Но зато по итогу к нему претензий не было. Ещё ему показалось, что некоторые сотрудники спецслужб Явно узнали исполнителя. Правда, ему они ничего не сообщили, да он и не настаивал. Зачем ему нужны чужие проблемы? Тем более он резонно предполагал, что того могли и убрать свои же послеподобные неудачи. Наверняка у них есть свои люди в различных структурах, и они уже получили необходимую информацию. Глава 4. И снова в его жизни наступил очередной период затишья. Нет, различных дел, особенно связанных на его отъезд, было полно. Но это были обычные, даже обыденные дела, связанные с работой клиники, как текущей, так и в период его предстоящего отсутствия. Да и прочих дел и сборов хватало. Но он изначально так выстраивал работу клиники, да и делился существенной частью прибыли, чтобы иметь свободу маневра. Так что все удалось решить и согласовать. И он мог со спокойной душой отправляться в достаточно длительную поездку. Да и та таинственная структура наверняка сейчас затихла и срочно подчищает хвосты. И им точно будет не до него. А скоро и он уедет на юг. И, возможно, там от него отстанут на какое-то время. Но особо он в это не верил, не с его везением. Да и, как он понял... Размахи географии и деятельности у этих людей весьма обширные. Но это вовсе не повод забиться в бункер и прятаться. Они, конечно, влиятельны, но отнюдь не всемогущие. Да и всю жизнь прятаться не будешь. Ближе к концу весны все его дела в столице были более-менее закончены. Все текущие обязательства закрыты. Багаж собран и упакован. Так что в первый день лета с самого утра он поднялся на борт очередного корабля, чтобы отправиться на юг. Юнга забрал его багаж и проводил до одноместной каюты первого класса, а после один из стюардов показал ему, что и где находится. Это был новый, огромный и шикарный круизный лайнер. Таких судов он еще не видел. Прогулочные палубы первого и второго класса, небольшие, но дорого отделанные каюты со всем необходимым, Рестораны, бары, казино, кают-компании – все было сделано для удобства и комфортного пребывания пассажиров. По крайней мере, первого класса. Что там во втором классе Алекс так и не узнал. Впрочем, ему было не особо и интересно. За обедом он познакомился со своими соседями по столу, почтенные семейные пары, возвращающиеся к себе домой, и мужчины среднего возраста, направлявшегося в пару по торговым делам. Алекса соседи вполне устраивали, поскольку за некоторыми столами сидели довольно шумные компании, уже с обеда, может быть, и раньше начавшие отмечать отбытие из столицы. Но в целом лайнер обслуживания и питания ему понравились. Так было гораздо комфортнее и приятнее путешествовать на дальнее расстояние, чем ехать в фургоне или тем более идти пешком и ночевать на открытом воздухе. После обеда, как и многие другие пассажиры, Он прогулялся по палубе, какое-то время постоял у борта, любуясь проплывающими мимо пейзажами, и отправился изучать архивы, на которые у него вечно не хватало времени раньше. Перед ужином он достал памятку. Старый мастер Яфи, не доверяя его вниманию к деталям и памяти, составил ему краткое описание, что, куда и по какому случаю надевать. Он не стал игнорировать советы. Тем более деньги были всё равно оплачены за всё. Так что он достал и надел подходящий в случае костюм и отправился на ужин. Веселье с обильной выпивкой за некоторыми столами продолжалось, а часть пассажиров, как он заметил, уже переместились в бар, на танцпол и в казино. А он в очередной раз заметил, что ему повезло с соседями по столу. Никто не приставал с предложением выпить и тем более пойти повеселиться. После ужина он заглянул и в бар, и в кают-компанию, и на танцпол. Но нигде надолго задерживаться не стал. Пробыл он и некоторое время в казино, наблюдая со стороны за игроками. Нет, играть он не собирался, даже по маленькой. Наставники в свое время с убедительными примерами и статистикой показали ему, что выиграть в казино практически невозможно. Кроме того, как ему объяснили, В подобных заведениях частенько промышляют и профессиональные игроки, которым в большинстве случаев даже не нужно было заниматься откровенным шулерством, скраплениями или подменой карт и прочим. Хватало и неплохого знания психологии и умения разжигать азарт и алчность у подвыпивших людей. Просто иногда за одним столом случайно собирались различные внешние люди из разных компаний, разного возраста и даже статуса, то есть внешне, якобы никак не связанные между собой. Но играли они на одну руку, и простейшими, безобидными и естественными сигналами, вроде почёсывания носа или уха, передавали друг другу информацию о своих картах. И у их жертвы, как правило, изрядно подвыпившего человека, который поначалу выигрывал, и ему везло, не было ни единого шанса выиграть по итогу. А вот проиграть он мог весьма значительную сумму. А вот уличить их было весьма проблематично. Азарта и адреналина Алексу в жизни и так хватало, и порой даже с избытком. Так что он просто постоял и посмотрел со стороны, как бы впитывая атмосферу. Ему даже показалось, что он заметил компанию профессиональных игроков за одним из карточных столов. Чувствовалось что-то такое в их внешне вроде бы естественном поведении. А возможно, ему и показалось. Впрочем, это были не его дела, а как минимум службы безопасности. Он считал, что каждый должен заниматься своим делом. Так что, понаблюдав еще немного, он отправился на открытую прогулочную палубу. После получасовой прогулки он вернулся в свою компанию, чтобы продолжить работу с архивами. Но расслабленное, практически праздничное и легкомысленное поведение других пассажиров невольно заразило и его так что он вместо достаточно скучной и монотонной работы включил в себя фильм на планшете и с увеличением погрузился в выдуманный и красочный мир. На следующий день в обед в ресторане Алекс застал, в общем-то, предсказуемую картину. Часть столиков и отдельных мест пустовала, а за частью столов сидели пассажиры с весьма бледными и помятыми лицами и в основном налегали на минеральную воду и вяло ковырялись в своих тарелках но некоторые, видимо, самые стойкие и опытные, постепенно возвращали себе цвет лица и бодрость духа. Кто вином, а кто и чем покрепче. Неподалеку от них, через стол, боком к алексу сидел весьма упитанный дядька в возрасте. Его внимание он привлек своим бледным и даже чуть синюшно-зеленоватым цветом лица. «Видимо, здорово перебрал вчера». Но сегодня тот упорно крепился и стойко пил только минеральную воду и тяжко вздыхал, как и некоторые другие пассажиры. В какой-то момент Алекс услышал какой-то хрип, звон посуды и шум сдвигаемых стульев. Бледный толстяк теперь был вовсе не бледным. Уже с красным лицом он тепло хрипел и заваливался на стол, держась за левую сторону груди. Его соседи в панике вскочили на ноги, не понимая, что происходит и что надо делать. Алекс выскользнул из-за стола и двинулся к толстяку еще раньше, чем кто-то сообразил крикнуть «Позовите целителя человеку плохо!». Он раздвинул столпившихся людей, подошел к толстяку и сразу активировал на того, поддерживающее и стабилизирующее заклинание. Следом усыпил его, а после активировал один за другим еще несколько сканирующих конструктов. Он и так предполагал, да и видел, что случилось. Но следовало окончательно убедиться – заодно проверить на другие скрытые недуги и возможные осложнения из-за этого. Много времени исследования у него не заняло. Убедившись в диагнозе, он стал формировать сложный лечебный конструкт, восстанавливающий деятельность сердца и снимающий основные симптомы поражения. В это время к столу быстрым шагом подошел, судя по Бейджу, штатный судовой целитель. Он хотел уже что-то сказать, но, увидев работу Алекса, И чуть светящиеся руки молча замер рядом и стал пристально наблюдать за его работой. Минут через десять руки Алекса погасли, и он отступил в сторону. «Приветствую вас, коллега!» Заговорил Алекс штатным целителем. «Позвольте представиться. Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы. Как вы уже поняли, у пациента случился инфаркт, и мне невольно пришлось срочно вмешаться». здравствуйте Я Бруно Анкреспо, штатный целитель на этом судне. Благодарю вас, Лэр Тратель. Вы очень вовремя пришли на помощь. Тут действительно важна каждая секунда, ответил ему целитель. Здесь вы несомненно правы. Сами видите, там целый букет: возраст, излишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Ещё и почки, желудки, всё это на фоне явного злоупотребления алкоголем. Я предварительно обследовал его. По отдельности вроде бы ничего критичного, но в совокупности привело к такому вот результату. В общем, запустил он себя, так что не мудрено. Как вы видели, основные симптомы я снял и подлечил его, так что угрозы больше нет. А дальше пускай уж сам проходит полное обследование и курс лечения. Как я уже сказал, пока ничего непоправимого. «Еще раз благодарю вас, лертратиль», — проговорил целитель и повернулся к стоящему рядом первому помощнику капитана. «Надо перевести его в наш лазарет, господин первый помощник». «Что произошло с этим несчастным господином? Я так перепугалась!» — спросила взволнованная пожилая дама, когда Алекс вернулся за свой стол. «У него случился инфаркт, но сейчас уже все в порядке, так что можете не беспокоиться». Ответил с улыбкой Алекс, наливая себе уже остывший кофе и пододвигая поближе десерт. «Как хорошо, что вы в столь юном возрасте уже умеете истелять подобный случай и смогли так вовремя помочь несчастному!» Вновь заговорила соседка по столу. И тут, к немалому удивлению Алекса, заговорил их четвертый сосед за столом, который до этого только представился, а на вопросы отвечал односложно. Так что от него быстро отстали, и в разговорах он не участвовал. В общем-то, несмотря на свой возраст, Лэр Тратиль является одним из самых известных молодых целителей в столице, а заодно и владельцем, пожалуй, что самой известной клиники в Аале. Так что этому господину очень повезло, что он оказался рядом и быстро помог ему. Иначе все могло бы быть гораздо хуже. Все с тем же невозмутимым видом и монотонным голосом проговорил тот, и снова уткнулся в газету с биржевыми сводками. А на Алекса уставились две пары изумленных и удивленных глаз его соседей по столу. Через некоторое время к их столу подошел капитан корабля в сопровождении уже знакомого ему штатного целителя. «Лэр Тратель, от себя лично и от лица компании я благодарю вас за своевременно оказанную помощь нашему пассажиру», проговорил капитан, «я уполномочен сообщить вам» что компания готова оплатить стоимость ваших услуг по лечению и вдобавок выплатить существенную премию. Благодарю вас, капитан, но не нужно. Я уверен, что ваш штатный целитель справился бы не хуже. Да и прибыл он практически сразу. Просто я был совсем рядом, за соседним столом, вот и решил помочь. Так что не стоит беспокоиться. Главное, что всё хорошо закончилось. Тут Алекс немного лукавил. Так быстро сориентироваться, да еще и по памяти воспроизвести такой сложный и объемный конструкт, да еще и потратить на лечение всего-то 10 минут, мог далеко не каждый целитель. «Хорошо. Тогда в знак признательности к вашему столу будут подавать лучшее вино из моих личных запасов. Я попрошу нашего шеф-повара, чтобы он лично готовил блюдо для вашего стола. Еще раз благодарю вас за помощь», — ответил ему капитан. «Хорошо, пусть будет так», — улыбнулся Алекс, принимая это предложение. Следующим вечером он, как и в другие дни, прогуливался по палубе после ужина, когда увидел направляющегося к нему толстяка. Выглядел тот слегка помятым и осунувшимся, но в целом вполне себе бодрым, абсолютно трезвым и более-менее здоровым. «Лэр Тратель, простите, что отвлекаю». «Но я хотел бы вас лично поблагодарить за помощь». Весьма бодро и быстро заговорил толстяк. Судовой целитель подробно мне все обрисовал и рассказал. И я так понял, что если бы не ваше срочное вмешательство, то все могло бы закончиться куда как печальней. Так что еще раз от всей души благодарю вас. Ах да, где мои манеры? Я же не представился. Анхель Ан Гальего из Дома Южного Креста. Лэр Тратель. Продолжил слово излияние собеседник. Целитель сообщил мне, что вы отказались от выплаты вознаграждения, но я просто не могу это так оставить. Видите ли, наш дом владеет обширными виноградниками и занимается изготовлением и поставками вина. Так что я хотел бы в знак признательности и в качестве благодарности снабдить вас лучшим вином с наших родовых виноделин. И я прошу вас сообщить мне адрес паре, куда я мог бы сразу по прибытию доставить это вино для вас. Алекс был несколько удивлён энергией и напором собеседника. А ещё он догадывался, что проще согласиться на его предложении, чем объяснять, что ничего не нужно. «Хорошо, лэрт Анга-Альего», — с улыбкой ответил ему Алекс. «Только я не знаю пока, где остановлюсь. Я еду по приглашению Дома Южной Ночи и Магической Академии Пары, так что в порту меня должны встретить и отвезти в моё будущее жилище». Анхель Ангальего с немалым удивлением и неким узнаванием и прозрением посмотрел на Алекса и затем произнес. «Так это что же получается? Вы, Лэрд Раттель, и будете переобучать наших целителей?» «Да, так и есть». Все так же с улыбкой ответил ему Алекс. Он даже не удивлялся, что и этот случайный попучик знает о его приезде. «Ну, тогда для меня не составит особых проблем». Узнать, куда отправлять вино. Я все разузнаю в Академии. Это все хорошо, но и о себе не забывайте. Ему чем-то понравился этот достаточно жизнерадостный и энергичный человек. Не запускайте свое здоровье. По прибытии пройдите полный курс лечения и реабилитации. И тогда точно с вами все будет в порядке. Да, спасибо, Лорд Раттель, я так и сделаю. Проговорил его собеседник, потом замер ненадолго, о чем-то задумавшись, и снова заговорил. лорд Раттель, а вы не могли бы заняться всеми этими процедурами, чтобы уже сейчас не терять времени? Естественно, я все оплачу, сколько скажете!» Теперь уже Алекс ненадолго замер, обдумывая это предложение. Он не видел внятных причин отказываться, правда, и изменять своей политики ценообразования не собирался. «Теоретически это, конечно, возможно, но вы должны знать, что мои услуги стоят дороже, чем у других целителей. Просто моя клиника, и я сам оказываю некоторые эксклюзивные услуги, и можем себе позволить высокие цены. Так что вам лучше пройти лечение в городе по прибытию». «Нет, Лэр Тратиль, меня это устраивает, я согласен. Не стоит терять времени из-за денег». Быстро проговорил его собеседник, словно боясь, что он передумает. Аликс догадался, что того в первую очередь интересует именно сам факт, что его будет лечить весьма известный столичный целитель, как раз направляющийся в пару. Видимо, чтобы было чем похвастаться перед знакомыми. Впрочем, его это нисколько не волновало. Главное, время в пути пройдёт чуть быстрее, да ещё и за это будет заплачено. Хорошо. Тогда давайте завтра встретимся здесь же в 10 утра и будем проводить по два сеанса в день. В десять утра и в три часа после полудня. Пусть будет так, Лертратиль. Меня это время полностью устраивает. Следующие несколько дней пути прошли для него спокойно и даже несколько лениво. Алекс спал дольше на час, чем обычно. Подолгу проводил время на палубе, наблюдая немного за пассажирами, а в основном за постепенной сменой пейзажей за бортом. Погода с каждым днем становилась ощутимо теплее, особенно по утрам и вечерам. А днем так уже и вовсе было весьма жарко, по его меркам, и постепенно вокруг менялась растительность вдоль берегов, сменяясь на более буйную южную и экзотическую для него. В ресторане ему теперь подавали весьма неплохие блюда от шеф-повара, и запивал он их превосходным коллекционным вином. А еще он смотрел фильмы, перемежая все это курсами лечения неожиданно поющегося пациента, походными короткими тренировками и изучением архивов. Но занимался этим так, без фанатизма. В общем, больше отдыхал и расслаблялся, пока выпала такая возможность. Поначалу ему немного портили настроение, периодически подходящее с предложениями различные гаспанда делящиеся на две условные категории. Одни по вечерам предлагали составить им компанию и совместно выпить. Сыграть партию в бильярд или в карты. В общем, просто разводили на деньги подвыпивших пассажиров и юнцов вырвавшихся из-под опеки и желающих казаться взрослыми. Другие же предлагали различия с девочками или вовсе предлагали иные запрещенные и нелегальные удовольствия, а то и всё вместе. Нет, выглядели эти господа очень даже респектабельно и прилично. Внешне обычные лэрды с хорошими манерами и в дорогих костюмах. Иначе на них сразу бы обратили бы внимание в первом классе. Просто Алекс как-то раньше не сталкивался с этой стороной жизни полулегального и откровенно нелегального теневого бизнеса, хотя и не раз слышал от знакомых о представлении широкого спектра всевозможных подобных услуг в столице. Как-то он до этого прекрасно обходился без подобных новых впечатлений и услуг. А еще и неплохо понимал, что иногда грань между простым вытягиванием денег из доверчивых простаков или из ищущих новых, ярких, и не совсем законных впечатлений богатых бездельников и откровенным криминалом очень тонка, и легко можно встрять на ровном месте. Он не понимал, зачем ему это. В целом, он, возможно, тоже был бы не прочь предаться расслабленному легкому веселью и отдыха, как и многие другие пассажиры. Выпить, развеяться и развлечься, получить новые впечатления даже, наверное, сыграл бы в рулетку, просто для понимания ощущений. Что толкает людей на это? Но только если бы он был знакомой и проверенной компанией. А так, одному, это заведомо искать приключений и неприятностей на свою голову. Тем более ему для этого точно не нужны были всевозможные помощники. Острых и ярких ощущений он точно не искал. Поначалу он немного удивлялся, почему служба безопасности не выловит и не выстоит вон этих господ с их мутными услугами. Но позже, понаблюдав за ними, он понял, что действуйте очень аккуратно. Эти господа ищут клиентов весьма и весьма выборочно, откровенно не навязываются, и сразу уходят в случае малейшего отказа или неудовольствия, или ловят момент подпития и расслабленности. В общем, получалось, что именно спрос на их услуги и рождал предложение, а не наоборот. Многие люди, вырвавшись из дома и рутины, Сами искали приключения запретных удовольствий. К обычным же пассажирам, как он заметил, эти господа даже и не подходили. Просто получалось, что он внешне как раз и был их целевой аудиторией. Молодой парень путешествует один, выглядит неопасно, одет дорого и даже изысканно, благодаря усилиям мастера Ефи. А в общем, одинокий юноша и явно с деньгами. Вот и подходили к нему постоянно с различными предложениями, в отличие от других. Но, как он уже отмечал, сразу исчезали при отказе, так что раздражали они его не сильно, или, возможно, сказывалось его общее умиротворенное настроение. Да и через пару-тройку дней они и вовсе перестали к нему подходить. Предпоследний день путешествия на корабле проходил так же спокойно и размеренно, как и предыдущие. И уже завтра, в первой половине дня, они должны были прибыть в порт пары. Алекс посетил свой последний ужин на этом корабле и отправился прогуляться по палубе, где через какое-то время к нему подошёл поговорить его пациент, Анхель Ангалега. Тот, после достаточно интенсивного курса лечения и реабилитации, выглядел, да и, главное, чувствовал себя значительно лучше. Он несколько похудел и посвежел, цвет лица стал нормальным и вообще. Работа его внутренних органов после лечения пришла в норму, в соответствии с его возрастом, естественно. А вот его живность и энергия даже били через край. Тот сам был безмерно удивлен результату, и сейчас многословно и восторженно говорил Алексу, что давно так хорошо себя не чувствовал. А еще искренне недоумевал, почему ему раньше не приходило в голову, что можно периодически проходить курс лечения и чувствовать себя так, как сейчас. Алекс не стал ему говорить, что подобный и столь интенсивный курс ему вряд ли смогут провести другие целители. Только разве что в самых элитных и дорогих клиниках. Здесь просто сошлось сразу несколько факторов. Наличие массы свободного времени, отсутствие других пациентов и его немалый объем источника. Алекс, по сути, занимался только одним пациентом, так что помимо нескольких сложных лечебных конструктов, приводящих в порядок состояние отдельных органов, проводил дополнительно и свои общеоздоровительные процедуры, в целом повышающие тонус, и так каждый сеанс. Ведь ему не нужно было беречь силы на весь день работы. Так что не просто так тот почувствовал себя столь хорошо, и за такое короткое время. Если раньше он хотел попасть к Алексу на лечение просто для, возможно, престижа и похвальбы, то теперь вдобавок был немало воодушевлён получившимся и, главное, явно ощущаемым результатом лечения. Потому чрезвычайно довольный и воодушевлённый Ангель Ангальего несколько раз настоятельно приглашал его в гости в своё имение и успокоился только тогда, когда он пообещал ему по возможности изыскать время на визит. На этом они разошлись. Алекс немного понаблюдал, как корабль в очередной раз подходил к причалу какого-то городка. На причале уже стояли наготове тележки с какими-то коробками, а чуть в стороне расположилась группа серьёзных мужчин, напомнивших ему сотрудников спецслужб. Один из них даже был с собакой. Ещё немного постояв и не увидев больше ничего интересного, он отправился в свою каюту. В целом в умиротворённом и благодушном настроении. На его благодушие и умиротворение сразу слетели, едва он подошёл к двери каюты. Его метки, как обычные, так магические, оказались нарушены. Получалось, что кто-то побывал в каюте в его отсутствии, и это точно был не персонал корабля. Они проводят обслуживание и уборку в первой половине дня. В первую очередь, он быстро проверил каюту несколькими заклинаниями. Сейчас там никого не было. Так что он открыл дверь и огляделся. На первый взгляд всё было нормально. Он запер двери и сразу приступил к быстрому, но вместе с тем тщательному осмотру. И уже во втором чемодане нашел сверта, которого там не должно было быть. Положив сверток с неизвестным, но скорее всего нелегальным и запрещенным веществом, он продолжил поиски и не зря. В другом чемодане и в одном из укромных мест в каюте он нашел еще два похожих свертка. Алекс замер посреди каюты, обдумывая ситуацию. И в этот момент в дверь настойчиво постучали. И практически сразу раздался голос. «Лард Ратиль, это служба имперской безопасности. Прошу вас открыть дверь». «Минутку, господа. Я только оденусь». Произнес Алекс, затем шагнул к иллюминатору, отдернул шторку и видел неподалеку двух человек в штатском, даже не делающих вид, что просто беседуют и прогуливаются. Впрочем, это было неважно. Так как барашковое запорное устройство на иллюминаторе были заменены на простые гайки, и отвинтить их без гаечных ключей не получилось бы. Алекс быстро сменил пиджак, открыл дверь каюты и увидел, что в коридоре столпилось достаточно прилично народу. «В чём дело, господа? Почему вы беспокоите приличных людей в вечернее время?» Недовольным голосом проговорил он стоящему ближе всех человеку. Тот представился старшим следователем службы имперской безопасности и предъявил свой магический ярлык. «Прошу прощения, Лерт Раттель, но мы вынуждены побеспокоить вас. Видите ли, один Лерт дал письменное показание что вы перевозите в своем багаже запрещенные в Империи вещества. Мы просто вынуждены были отреагировать и обязаны провести обыск в вашей каюте. Таковы правила, Лерт Раттель», — ответил ему старший следователь СИП. «Запрещенные вещества? У меня? Зачем мне это? Я достаточно неплохой целитель и вполне обеспеченный человек, чтобы заниматься подобной мерзостью. Впрочем, делайте свою работу, господин старший следователь. Кто будет представлять мои интересы на корабле?» Проговорил Алекс, поняв, что не ошибся. И на причале действительно были сотрудники спецслужб. А еще понял, что я раньше ему не показалось, что за ним периодически наблюдает. Просто до этого он списывал это наблюдение на посредников, предлагающих различные мутные услуги. «Ваши интересы будет представлять первый помощник капитана. У него есть такие полномочия и соответствующие навыки», ответил ему старший следователь, указав на уже знакомого Алексу первого помощника. «Хорошо, господин старший следователь. Вы можете приступать. Только попрошу аккуратнее с моими вещами». Через минут двадцать они закончили. «Не так много места в небольшой каюте». И, естественно, они ничего не нашли. Они привели с собой даже специальную собаку, натасканную на различные запрещенные вещества. Но и та даже следов не нашла. Что ей неудивительно. Вряд ли она смогла бы учуять пакеты в подпространственном инвентаре. Да и Алекс, как целитель, знал несколько заклинаний обеззараживания и стерилизации помещений. «Скажите, лэр Тратель, как давно в вашей каюте штатные обарашковые гайки» заменены на обычные гайки. Задал ему вопрос мрачный старший следователь. «Не могу сказать. Я не обращал внимания на такие мелочи. Да и ни разу не пытался открывать иллюминатор». Ответил ему несколько недовольным тоном Алекс. «Лэр Тратель, от лица службы имперской безопасности я приношу вам официальные извинения. Но вы, естественно, вправе подать на нас и наши действия письменную жалобу. В отношении же лица, давшего на вас показания, «Будет возбуждено уголовное дело о клевете», — произнёс ставший ещё более мрачным старший следователь СИП. «Я всё понимаю, господин старший следователь. Решение по жалобе будет принято после консультации с моим адвокатом», — ответил ему Алекс. Они попрощались, и через недолгое время коридор опустел. Алекс закрыл дверь и облегчённо выдохнул. Удачно он решил пораньше отправиться в каюту. Иначе у них всё могло и получиться. Он не особо сомневался, что это очередной привет от той самой таинственной и могущественной структуры. И ещё похоже, что среди людей, присутствовавших при обыске, был их человек. Пару раз он засёк вспышки неоднозначных эмоций, крайнего удивления и раздражения. Глава пятая Окружающий рельеф вдоль берегов реки постепенно менялся. Местность становилась все более изрезанной и холмистой, а со временем по высокому берегу холмы перешли в настоящую горную гряду, расположенную чуть в водолении, а другой более низкий берег просто утопал в зарослях непривычной и сплошной зелени. Он внимательно разглядывал горы, в целом не очень-то и похожие на привычное ему, но все равно. В какой-то момент на него накатил легкий приступ ностальгии и грусти, Видимо, все-таки он скучал по ставшим родными ему гарам. Постепенно дикий, практически нетронутый природный ландшафт стал перемежаться обработанными полями, обширными пастбищами и виноградниками, расположившимися на горных склонах и террасах. Чуть позже к ним добавились и обширные фруктовые плантации, и Алекс понял, что они приближаются к городу Пара и порту прибытия. Русло реки уже давно и плавно по очень широкой дуге огибало выступающий горный массив, а после, когда корабль преодолел изгиб, ему постепенно открылось просто завораживающее зрелище. Обширная горная долина, утопающая в зелени, кусти реки, постепенно переходящая в просторную морскую бухту, большой порт с одной ее стороны, и огромный город вокруг, располагающийся на пологих склонах в окружении и под прикрытием гор. Но главное — это, конечно же, море. Бесконечная синяя гладь в лучах солнца, простирающаяся до самого горизонта. Такого он никогда не видел. По крайней мере, вживую. Круизный лайнер, выйдя на простор бухты, неспешно направился к пассажирским причалам, где как раз был пришвартован еще один подобный большой корабль и несколько пассажирских судов поменьше. Как он понял... Их лайнер относился к классу «Река-море» и дальше тому предстоял путь вдоль морского побережья, заходом в несколько других городов. Но путешествие Алекса заканчивалось здесь. Он недолго понаблюдал за рабочей суетой, сопровождаемой криками чаек в огромном торговом морскоми одновременно речном порту, и отправился в свою каюту. Корабль уже практически подходил к причалу. Спустившись по трапу, он остановился возле своего багажа, осматриваясь по сторонам и вдыхая непривычные запахи. Припекало уже знатно. Но его одежда с магической терморегуляцией пока справлялась неплохо. И он надеялся, что так будет и дальше. Все-таки к постоянной жаре он не очень-то и привык. Вскоре через толпу прибывших пассажиров он заметил загорелого или даже скорее смуглого молодого человека в деловом костюме, продвигающегося в его направлении. «Лэр Тратель!» «Рад приветствовать вас в городе Пара!» «Позвольте представиться. Серхио Ансанс из Дома Южной Ночи. Я прибыл встретить вас, доставить к месту проживания и сопроводить дальше. Так что экипаж уже ждет. Если у вас нет других планов, мы можем ехать, Лэрд». «Рад встрече, Лэрд Ансанс. Да, мы можем отправляться», — ответил ему Алекс. Кликнул носильщика, и они направились к ожидающему экипажу. На площади перед морским вокзалом они заняли свои места в коляске с открытым верхом и направились по набережной вдоль бухты, потом по внушительному, и высоко поднятому мосту перебирались на другой берег. И также по набережной отправились куда-то в сторону моря. Алекс с огромным интересом и любопытством разглядывал всё вокруг. Ряды пальму вдоль набережной, пляжи, здания гуляющих, купающихся и отдыхающих людей. Архитектура здесь достаточно существенно отличалась от столичной. Дома в основном были сложены из светлого желтовато-серого камня, как правило, с большими окнами, с покатыми кровлями из черепицы или вообще с плоскими крышами, на которых были устроены патио. Постоянно встречались в отделке мрамор, колонны, статуи, резьба, лепнина и прочие украшения – Чувствовалось тяга к несколько вычурной и показной роскоши у местных жителей. А ещё кругом было много зелени. Деревья, кусты, цветы. Казалось, ими был занят каждый свободный клочок земли. Несмотря на то, что город располагался на склонах, дороги очень плавно поднимались и опускались. Когда-то здесь было произведено серьёзное террасирование. И, видимо, уже очень давно, скорее всего, во времена присутствия древних, так как был проделан просто грандиозный объём работ, что вряд ли смогли бы, то да и стали бы делать позднее. а В общем, город был достаточно неплохо спланирован и вполне удобен для передвижения, несмотря на переменный рельеф местности. Дорога в очередной раз плавно завернула, и сейчас они двигались вдоль берега моря, которая иногда виднелась в просветах между растительностью и скалами. Как он понял из пояснения провожатого, направлялись они практически в пригород, где и располагалось его будущее жилье. Сейчас они двигались по дороге, с одной стороны которой располагались заросшие зеленью горы, а с другой стороны были глухие высокие ограды, сложенные из дикого камня, за которыми виднелись деревья и крыши строений. Наконец они добрались до места назначения. Кованные ворота открылись при их приближении, и они въехали на территорию усадьбы. Здесь южане тоже не стали мелочиться. Это действительно была весьма немаленькая вилла с открытой террасой, выходящей в сторону моря. Расположена она была на достаточно просторном участке с деревьями, пальмами, кустами и какими-то строениями, располагавшимися ближе к въезду. И, конечно, был собственный маленький причал, у которого была пришвартована небольшая прогулочная яхта, и всё это для него одного. Очень и очень неплохо на первый взгляд. Да и на второй тоже. Мелькнула у него мысль, когда ему показывали, что здесь и где. Доставивший его провожатый представил ему управляющего имением, а уже тот, в свою очередь, представил обслуживающий персонал, которого оказалось немало. А после я показал его спальню и прочие помещения виллы и провел небольшую обзорную экскурсию по всей территории. На данном этапе Алекс был полностью доволен, Пока что и уже они выполняли все договоренности и ни на чем не экономили, что его радовало, и он надеялся, что и дальше так и будет. а За всеми этими мелкими хлопотами и обустройством на новом месте подошло время обеда. Обедали они сопровождающими его Серхио-Ансеанцем вдвоем за огромным столом, застеленным белоснежной скатертью и рассчитанным минимум на два десятка персон, что было для него весьма необычно. Стол располагался в просторной столовой с огромными окнами до пола, выходящими на море и открытыми настежь по летней баре. Так что ему казалось, что обедали они практически на свежем воздухе под крики чаек и обиваемые теплым морским ветром. Алекс даже на мгновение почувствовал себя таким южным аристократом из какого-то давно виденного фильма. Практически сразу после обеда они отправились в академию. Алекс, конечно же, предпочел бы отправиться первым делом на море, искупаться и, возможно, совершить прогулку на яхте, ведь он столько раз видел подобное в различных фильмах. Но он сам составлял и утверждал графики намеренно на первое место поставил дело. Не стоило ему сходу расслабляться и настраиваться на отпускной лад, ведь в первую очередь его пригласили для работы. Да и не хотелось лишний раз злоупотреблять своим положением. Он все-таки не избалованный енец, тем более о себе он не забыл, и отдохнуть точно успеет. Он сам себе определил и согласовал с южанами четыре рабочих дня и три выходных в неделю. Так что время у него точно будет и на работу, и на отдых. В академии он провел время до вечера, обсуждая и решая всевозможные технические вопросы с различными специалистами касательно предстоящего обучения. Кроме того, он осмотрел учебные аудитории и другие необходимые помещения. Заодно передал подготовленные и методические материалы для копирования, чтобы самому этим не заниматься. В общем, окончательно утрясал мелкие и не очень вопросы. И здесь ему тоже во всем оказывали полное содействие. Было очевидно, что ежане решили утереть нос столичным коллегам. Они решили переподготовить даже больше специалистов, чем в столице. И, естественно, хотели, чтобы все прошло наилучшим образом, что его, несомненно, тоже устраивало. Не приходилось преодолевать препоны на ровном месте и терять время. А вот уже вечером, вернувшись на виллу, он, отложив ужин, сразу отправился на море купаться. И это было здорово. Ему очень понравилось. Он, забыв про все, плавал, нырял и валялся на горячем песке до тех пор, пока не пришел управляющий сообщивший, что прибыл экипаж грузом на его имя. Несколько удивлённый Алекс отправился с управляющим к воротам. Как оказалось, это доставили груз от Анхеля Ангальего. тот не забыл о своём обещании доставить вино уже этим вечером. А далее, под крайне удивлённым даже изумлённым взглядом управляющего и не совсем понимающим взглядом Алекса из закрытого воска, стали выгружать один ящик за другим. И всего привезли 12 ящиков. И только чуть позже, когда Вазок уехал, управляющий пояснил Алексу, что вызвало его подобную реакцию. Как оказалось, Дом Южного Креста и Рот Ангольега, в частности, специализируется на производстве и поставке элитных вин. И только что ему доставили немалую партию самых лучших и редких коллекционных и дорогих вин, которые, к тому же, практически не продаются на свободном рынке. Так что не зря получается… Он отказался от денежного вознаграждения, когда вовремя пришёл на помощь непонятному толстяку, оказавшемуся вовсе не таким уж и простым. На следующий день с самого утра он снова отправился в академию. Они собрались посетить и осмотреть с работниками академии несколько выбранных питомников и племенных хозяйств, где должны будут проходить практические занятия. Так что освободился он только во второй половине дня и уже ближе к вечеру, Он даже обедать не стал, чтобы успеть посетить все запланированные места за один день и не растягивать и не откладывать подготовительные работы. Ведь на следующий день у него начинались выходные. Вместо нормального обеда он купил и съел несколько пирожков какой-то булочной по дороге, из которой одуреюще пахло свежей выпечкой, и он, естественно, не утерпел. Но зато они все осмотрели и проверили готовность. Вернувшись назад, в город, он вначале отправился с визитом к местному адвокату, порекомендованному ему Марком Гольбергом. Визит надолго не затянулся. Они просто познакомились и кратко обговорили условия взаимодействия и связи. Напоследок Алекс узнал у адвоката название ближайшего приличного заведения, расположенного на набережной, где вкусно кормят, и отправился на поздний обед, или, скорее, ранний ужин. Он уже приобрел в книжной лавке попавшийся ему по дороге местный ресторанный гид, а заодно и справочник с адресами всех антикварных и артефактных салонов, чтобы изучить позднее. А пока решил довериться вкусу и совету местного жителя. Карту города Пара и ее окрестностей он купил и загнал в память браслеты еще в столице. Потому с ориентированием на местности у него особых проблем не должно быть. Осталось только визуально все изучить и запомнить основные ориентиры. Он, естественно, выбрал столик на террасе и с видом на бухту, корабли, порт. И да, адвокат дал неплохую рекомендацию. Заведение ему понравилось. Все, как он и предпочитал. Достаточно простые и понятные блюда южной кухни. Приличные порции, но главное, что очень вкусные. В общем-то, что ему и было нужно. Принесли десерт и большой пузатый чайник. Алекс уже утолил голод, так что сейчас откинулся на спинку стула и, никуда не торопясь, стал разглядывать гуляющих по набережной людей. Его внимание почему-то привлёк один человек, сошедший с катера, приставшего к причёлу неподалёку. Он, с видом занятого человека, торопливо двигался по набережной с несколько недовольным видом, обгоняя и огибая гуляющих людей. Был он достаточно молодым, точно до 30 лет, но при этом выглядел каким-то обрюзгшим, располневшим не в меру, Несколько потрепанным и нервозным. И хотя и двигался достаточно шустро, его явно одолевала одышка. алекс точно не встречался с ним раньше. И не мог понять, почему тот единственный из всех людей на набережной привлёк его внимание. Что-то такое крутилось у него на корею сознания, какое-то смутное чувство, что он вроде бы должен знать его, но не может вспомнить. Отбросив все мысли и усилия вспомнить непонятного незнакомца, Он занялся десертом, решив, что подсознание само справится с этой задачей и понимание, и воспоминание само придет. Но, как оказалось, точно не в ближайшее время. В ресторанчик на набережной свернула компания шумной местной одаренной молодежи, явно разгоряченной алкоголем. Вот как-то так. Вроде бы и регион совсем другой. Явно не глухая провинция, где молодежь мается от безделия и люди здесь, казалось бы, немножечко другие. Но нет. Всё повторяется раз за разом. Снова ресторан, и снова подвыпившие болваны в поисках приключений. А может, это ритуал такой у местных? Мелькнули у него мысли, когда он увидел эту компанию. Он почему-то даже не сомневался, что эти парни не пройдут мимо него, хотя бы потому, что он их ровесник, и явно выделяется и отличается от них его точно не спутаешь с местными. У местной родовитой молодёжи, скорее всего, иерархия давно уже выстроена, и самоутвердиться или сорвать злость проявить удаль можно только за счёт приезжих, к примеру, таких, как он. Непонятный им тип, одет с иголочкой, дорого, да и выглядит не опасно. Он бы сам себя выбрал, будь на их месте. Опять же, стереотип мышления никто не отменял. Он и сам на это попался недавно. В местных реалиях, как правило, все более-менее важные люди, как минимум главы родов или их наследники перемещаются по городу с охраной. А без телохранителей поблизости бывают только в заведениях и местах, где есть собственная служба безопасности – на приемах, в академии или в солидных дорогих ресторанах. Просто так они не гуляют по улицам и прибрежным кафешкам, в отличие от Алекса. Но не вешать же ему табличку, что он – солидный глава рода и владелец клиники, и вообще прибыл по приглашению серьезных домов по важному делу. В свое время он прикидывал варианты по поводу охраны, благо средства ему позволяли, но по размышлению решил отказаться пока от этой идеи. Во-первых, с мелкими неприятностями и провокациями он справится, и своими силами. Заодно будет поддерживать себя в тонусе и не будет расслабляться. А во-вторых, с более серьезными происшествиями та охрана, которую он может нанять, вряд ли справится. Еще и был большой вопрос доверия самой охране. И в-третьих, для некоторой неофишируемой части его планов и задач, лишние люди рядом будут скорее мешать, а то и вовсе следить за ними и сообщать кому надо, причем за его же деньги». Все эти мысли проскочили у него, так как компания задержалась сначала на входе, и затем у бара, и о чём-то шумно переговариваясь, но ведя себя относительно мирно и прилично. Он даже подумал было, что ошибся. И здесь, на юге, такие парни ведут себя всё же по-другому. Но нет. Оказалось, что всё нормально, и компания наконец-то отправилась к его столику. Он помнил об обещании самому себе не устраивать потасовок и драк а действует строго по правилам и уложениям. Но это был не повод расслабляться, так что он незаметно отодвинул стул для свободы маневра, да приготовил к работе усилитель заклинаний, при этом продолжая делать вид, что всецело занят десертом и кофе. «Лэрд, вы заняли наш столик!» Сходу, без всяких расшаркиваний, начал речь один из компаний. «Может быть, у вас в столице так и принято? Но мы все же не в столице, а у нас на юге другие правила. Да, все-таки местные немного отличались. Были более резкими и, возможно, более поддатыми. Ну или то, и другое. Они не стали долго ходить вокруг да около, а сразу начали с наезда. Причем пока что на грани приличия. А еще один из компаний отделился от остальных и занял место у ограждения практически сбоку и чуть сзади от него. Алекс и так чувствовал его, благодаря тренировкам и развитому чутью. Но дополнительно отслеживал движение через зеркальный бок со сливками. Заводил и начал снова что-то говорить, но уже не слушал его. Тот из компании, стоящий сзади, шагнул к нему, приподнимая руки. Нет, он явно не собирался ударить его. Скорее всего, хотел положить руки на плечи и зафиксировать на стуле. Но как-то не преуспел в этом. Алекс в этот момент даже не вспомнил о действиях по правилам и обещаниях себе. И да, это там, на корабле, у него было благодушное настроение. Но потом некоторые нехорошие люди постарались его испортить. Парень, шагнувший к нему, даже не успел осознать, что его руки почему-то проваливаются в пустоту. олег с неуловимым движением соскользнул со стула, попутно ухватив оппонента за одежду, и придал тому дополнительное ускорение. На глазах у оторопевшей подвыпившей компании Их приятель со всего Маху облетел лицом в стол, а выглядящий неопасным парень вдруг оказался сбоку, и следующий из них отправился в полет, кувыркнувшись через перила. Алекс замер, оглядывая в некотором недоумении, валяющейся в беспамятстве тела. Местные парни как-то резко и борзо начали и дальше все на этом. Они не оказали ему серьезного сопротивления, да и действовали и реагировали как-то заторможенно. Затем он резко повернулся ко входу в заведение. К нему приближался еще один молодой парень, и этот выглядел, да и ощущался весьма серьезным и опасным противником, не о предыдущем «Эй-эй, полегче, друг!» Заговорил приближающийся парень с улыбкой, поднимая ладони в миролюбивом жесте. «Я точно не с этими задохликами, и мне нет дела до них. Позволь представиться. Энрике Веласкес!» Из дома Южной Розы. Сестра просила присмотреть за тобой. И что я вижу? За тобой точно нужен присмотр, иначе ты перебьёшь всех местных малолетних идиотов. Алекс Ратель, из дома Спящей Совы. Впрочем, ты и так это явно знаешь. Ответил ему Алекс, тоже улыбаясь. Теперь он увидел явное семейное сходство с поправкой на пол, разумеется. Выпьешь чего-нибудь? Мне вот точно нужно выпить, а мой кофе пролился. «Уважаемый! Подайте нам с другом красного вина!» Обратился Энрике к официанту и добавил, указывая на лежащих. «И не беспокойтесь! За ущерб заплатят эти господа, когда очнутся!» Видимо, его здесь знали, так как официант только молча кивнул и отправился выполнять заказ. Они устроили за соседним столиком с бутылкой вина. Появившаяся стража тоже не стала их беспокоить. Они разговаривали с работниками заведения, а вызванный целитель стал приводить чувство пострадавших виновников происшествия. «И часто у вас тут такие развлечения?» Кивнув на пострадавших, спросил Алекс у энрики когда официант разлил вино по бокалам и удалился. «Бывает». Несколько меланхолично ответил ему собеседник. «Но обычно эти ребята появляются на набережной ближе к ночи» и ищут подобные себе компании из приезжих. И, как правило, пошумят немного, поупражняются в остроумии, да вызовут на дуэль. Правда, недавно прошел слух, что вот эти конкретные придурки стали закидываться какой-то дрянью. Так что неудивительно, что они вылезли чуть ли не днем и повели себя слишком борзо и неадекватно. Но это не наша забота. За это с них особо спросят. А вообще, пусть стражи их родственники сами разбираются. После этих слов картинка у Алекса более-менее сложилась. Исчезло непонятное несоответствие. Получалось, что ничем эта местная молодежь не отличалась от себе подобных, живущих в других местах. Просто оказалось, что они смешали какую-то дрянь со спиртным. И малость потерялись в реалиях. Потому и начали резко и даже крайне нагло. А дальше действовали как сонные мухи но этой гадости у нас столицы, да и в других местах хватает, если поискать». Проговорил Алекс, вспоминая свое путешествие на корабле. А еще у него самого в инвентаре до сих пор лежали непонятные свертки. «Так, да не так!» Ответил ему Энрике несколько задумчиво и затем продолжил. «У нас тут очень все не просто сложилось за века. Здесь южная окраина Империи, и это большой портовый город» откуда водные пути расходятся по всей империи, а еще и рядом проходит морская граница с другими странами. Так что контрабанды и прочей нелегальщиной, вроде запрещенных веществ и много другого, здесь люди занимаются из поколения в поколение, не особо и скрываясь. По крайней мере, все знают, кто есть кто. И, естественно, все это находится под негласным покровительством и защитой великих домов. Даже те, кто по службе должен с этим бороться, борются очень выборочно и с оглядкой. Но есть и негласное правило. Здесь, в городе, не должна появляться вся эта дрянь, что идет через границу. И это правило стараются не нарушать, и сами за этим следят. В сегодняшний случай это наверняка подсуетились какие-то залетные поставщики. И я не удивлюсь, если уже в ближайшие дни их найдут утонувшими в бухте при купании. К их столу неуверенной походкой подошел один из той компании, и выглядел он совсем как нашкодивший подросток, несмотря на возраст явно постарше. «Лэрд Энрике, мы не знали, что это ваш гость. Так бы ни за что. Мы просим свои извинения», — промямлил он. «Проблема в том, что Лэрд Алекс не только мой гость. Он официальный гость самых значимых домов нашего города. И что же получается?» «Практически в первый же день на него наезжает средь бела дня и прямо в центре города. Понимаешь, каких людей вы поставили в неудобное положение?» Нагнал на него жути Энрике. Парень побледнел и заодно покрылся красными пятнами. На него было жалко смотреть. И все, что он смог сказать, это в очередной раз пробормотал. «Мы не знали, лэрд Энрике, мы приносим свои извинения». «Лэрд Ратиль». Обратился Энрике официально. «У вас есть претензии к этим господам?» «Нет, лэрд Веласкес. Я думаю, это было недоразумение, и мы уже урегулировали разногласия. Если только у этих господ нет претензий ко мне...» Тоже официальным тоном проговорил Алекс, усмехаясь про себя. «Нет, нет, никаких претензий!» С явным облегчением быстро проговорил парень. «Я вас услышал, господа!» Веско проговорил Энрике и потом обратился к парню. «Не забудьте урегулировать все вопросы с хозяином заведения». «Да, Лэрд Энрике, мы, естественно, все уладим». Снова быстро проговорил парень и поспешил удалиться. Впрочем, это, возможно, были наименьшие из его проблем на сегодня. Поскольку к заведению прибыли серьезные мужчины в гербовой одежде в сопровождении многочисленной охраны, очевидно, старшие родственники компании молодежи. И, судя по их хмурым лицам, а мало этой компании, решившей поискать новых неизведанных ощущений, точно не покажется. Видишь ли, Андрике сделал большой глоток вина и продолжил прерванный рассказ. «Я не просто так упоминал про присмотр и вовсе не шутки ради, и тем более не желая оскорбить тебя. Просто ты можешь по незнанию местных реалий задеть кого-то вроде бы совершенно незначительного» но в результате поиметь большие неприятности с одним из великих домов. Так у нас здесь всё тесно переплело за века. Местная специфика, так сказать. Решать, конечно же, тебе. Но я бы порекомендовал не торопиться сразу действовать. И в случаях непонятных ситуаций обращаться ко мне. Или кому-то из влиятельных местных домов. По крайней мере, сразу упомянуть в разговоре наш дом или дом Южной Ночи. «Большинство вопросов здесь можно урегулировать, просто сославшись на приглашение наших домов, и это без всяких обязательств твоей стороны». «Я тебя услышал, и упомяну, и обращусь, если что. Я вовсе не ищу приключений, я просто мирный целитель». С улыбкой ответил ему Алекс. Лишние разборки на пустом месте с местными ему точно были не нужны. Ему и своих проблем хватало. «Кстати, ты что?» «Поссорился с Мари? Или она что-то вытворила?» «А то мне показалось, что моя сбалмошенная сестрица выглядела несколько виноватой, когда говорила о тебе, чего за ней сроду не водилось». Поменял тему разговора Энрике. «Да, вроде бы нет, ничего такого. Единственное, она явно знала, что дома Юга обратятся ко мне с просьбой по поводу работы и поездки на Юг. И ни слова мне не сказала, когда даже уезжал». Так что их обращение оказалось полной неожиданностью для меня, что не совсем приятно, как ты понимаешь. «Мари, Мари, это так на нее похоже. Разводить ненужные тайны на пустом месте». С улыбкой проговорил Энрике. Стража так и не побеспокоила их, пока они сидели за столом и разговаривали. И лишь когда они покидали заведение, один из высоких чинов, прибывших зачем-то на место, вежливо поинтересовался у Алекса, нет ли у него претензий. И на этом все. Как и говорил ему Энрике, местная специфика, так сказать, во всей красе. а Возле заведения тем временем собралась нет, не толпа. Но определенное скопление и движение людей наблюдалось. Большинство из них не понимало и не знало, что произошло или происходит. Просто реагировали на прибытие стражей и представителей служб безопасности благородных родов. И потому любопытствовали, вызывая раздражение как и у первых, так и вторых. Как Алекс уже понял, здесь действительно так или иначе все и всех знали, и он не сомневался, что уже ближе к ночи это, в общем-то, незначительное происшествие а обрастет несуществующими подробностями с кучей пострадавших, реками крови и прочими достоверными деталями. На их с Энрике выход из заведения, собравшийся народ, не обратил особого внимания. Не выглядели они ни опасными злодеями, не пострадавшими. Да и стража их не сопровождала. Просто вышли двое молодых парней из самой выдающейся наружности, в деловых повседневных костюмах, возможно, случайные посетители. Тем более представители боевого крыла Дома Южно-Розы и Рода Веласкесов поблизости не наблюдалось. Алекс уже садился в экипаж, когда почувствовал мимолетное недоброе внимание, а еще и почувствовал какое-то очень и очень смутное узнавание, Ему показалось, что где-то они мельком пересекались наблюдавшим за ним. Сегодня у него был просто какой-то день узнавания и неузнавания смутно знакомых людей, причём практически сразу после его прибытия в новый и незнакомый город. Он усилил чувствительность и приоткрыл шторку в закрытом экипаже Энрике. Но тот человек уже или исчез, или умело закрылся. Он попытался с ходу вспомнить его, но после неудачи, Отпустил эту мысль и ощущение. И только поздно вечером подсознание частично закончила свою работу. Уже практически засыпая, Алекс вспомнил и опознал того первого человека, которого видел на набережной. Нет, они действительно не встречались до этого. И несмотря на хорошую память, он понял, почему долго не смог его узнать. Потому что до этого слышал только его словесное описание. Но главным было даже не это. Просто ему в своё время подробно описывали молодого, цветущего и довольного жизнью парня. А не этого обрюсшего и потрёпанного замотанного толстяка. Это был тот самый купец-должник, и сейчас Алекс сразу вспомнил, что тот действительно переехал на юг. И как раз сюда, в пару. Да, не пошли тому на пользу переезд вглубь империи и вхождение в благородный род. Впрочем, он ему был уже совершенно не интересен Претензий к нему больше не было, разве что мысленную галочку поставить, не иметь с ним и его торговым домом никаких совместных дел, как с возможными ненадёжными партнёрами, и всё на этом. Просто по какой-то иронии он его так долго разыскивал и прилагал значительные усилия, и всё это впустую. А когда тот стал не нужен, практически сразу случайно встретил его на улице в большом и незнакомом городе. А вот что касалось второго узнавания, Он чувствовал, что почему-то очень важно вспомнить этого человека. И обстоятельства их, очевидно, очень мимолетные и случайные встречи. Иначе бы он лучше его запомнил. Но подсознание так не работало. Его не подстегнешь по желанию волевым усилием, Так что, поворочавшись в постели, он накинул на себя успокаивающее заклинание, рассудив, что со временем все равно вспомнит. Хотя лучше бы было, конечно, раньше, чем позже. И этой мысли он наконец-то уснул. Глава 6 На следующее утро, сразу после достаточно позднего и непривычного для него весьма плотного второго завтрака, он решил совершить свою первую морскую летнюю прогулку. Благодаря этого была предоставлена яхта. У него наступили законные выходные. К началу учебного процесса все было более или менее готово. Так что он со спокойной душой решил погрузиться в новый для себя отдых на море. Ничего грандиозного. Просто прогулка в ближайшей акватории со смотром побережья и даже высадка на нескольких островах. Они обсудили с капитаном Маршрут возможность высадки на островах и примерное время прогулки. Он запасся на кухне корзинкой с фруктами и вином, и они отчалили. Яхта была относительно небольшой предназначенной в первую очередь для прогулки и рыбалки в прибрежных водах, но при этом была весьма современной и комфортабельной. С небольшими каютами и прочим необходимым, и с оборудованной небольшой палубой для пассажиров. Так что на ней с комфортом могли разместиться несколько человек помимо экипажа. Как объяснил ему капитан, яхта была достаточно нового поколения и вполне современная и продвинутая парусная моторная. При этом никакой старины, никаких матросов на реях, вся парусная оснастка разворачивалась и убиралась с помощью приводов и механизмов, и больше предназначалась для удовольствия и антуража, так как яхта была оснащена полноценным мощным двигателем. защитой, безопасностью и прочим оснащением тоже было всё в порядке. Дальняя связь, радар, стационарные защитные артефакты – и пара скрытых до поры башенок с артефактными ударными установками. Так что яхты и экипаж вполне могли постоять за себя, а запас энергии позволял совершить и достаточно дальний морской переход при необходимости. Таким образом, яхта была на самом деле гораздо серьёзнее, чем выглядела внешне. Местные аристократы на собственной безопасности и удобстве точно не экономили, и не надеялись только на своё имя, влияние и магические способности. Погода была с самого утра прекрасная. Ветер бодро надувал паруса, и яхта спора двигалась вдоль побережья. Алик стоял на носу, держась за ограждение, и под крики чаек вдыхал солёный, свежий, но при этом тёплый, немного пахнущий йодом воздух. Весьма необычное, незнакомое, но приятный и новый ощущение для него». Это совсем не было похоже на холодное восточное море ранней весной. Он был в купальных шортах, на голове у него была надета яхтенная морская фуражка, а на шее висел тот самый мощный бинокль. Спецслужбы не стали предлагать ему добровольно выкупить этот артефакт, хотя наверняка взяли его на учёт. Периодически он поднимал бинокль и разглядывал подробности, а заодно определял расстояние, координаты и захватывал цели просто для тренировки и отработки навыков. Они прошли мимо нескольких небольших островов, покрытых густой зеленью и скалами, и направились к следующему острову заметно больше размером, чем предыдущие «Лэрд Алекс», — обратился к нему капитан, — «приближаемся к острову Западный Крюк. Сейчас обогнем его и зайдем в бухту, но, как я уже говорил, к самому берегу нам не подойти». — Причалы там практически разрушены, так что придётся спускать шлюпку. — Хорошо, капитан, как скажете. Шлюпка значит шлюпка, — ответил ему Алекс. Этот остров имел удобную бухту, прикрытую рифами, и неплохой пляж. И действительно, в бухте виднелись только остатки причальных сооружений, которыми не воспользуешься и ещё какие-то развалины дальше на берегу, постепенно поглощаемые буйной южной растительностью. Они бросили якорь. Спустили шлюпку и высадились на берег. Алекс сделал кучу фотографий, подаренным ему артефактным устройством. Часть снимков он сделал сверху, быстро и ловко поднявшись на скалы в ближайшем к месту высадки месте. Без всякой страховки. Не про руины. Но долго там задерживаться не стал. И они вернулись на яхту и отправились дальше. Это был первый остров, запланированный им к посещению, из расположенных неподалеку и где были отмечены на карте развалины сооружений древних. Особых надежд что-то найти он не питал, но не проверить их было бы полной глупостью. Тем более, имея яхту в пользовании. Когда они покинули остров и вышли в море, капитан снова обратился к нему. «Лэрд Алекс, желаете поучаствовать в рыбной ловле?» «Конечно, капитан, с удовольствием. Только я ничего в этом не понимаю». Честно ему признался Алекс. «Ничего страшного! Я представлю к вам человека, он покажет и подскажет. Там нет ничего сложного!» Ловили они на мощные прочные удочки, закрепленные нежним концом к подвижной проушине на борту. И даже Алекс выловил пару приличных рыбин, энергично и азартно вращая катушку. Не совсем уж сам, конечно. Рядом стоял матрос и постоянно подсказывал и даже показывал на практике. Но все равно он был очень доволен рыбалкой и своим уловом. Чуть позже они купили у проплывающих мимо рыбаков несколько крупных крабов. И обогнув еще пару островов, взяли курс к следующему виднеющемуся острову, на который, если Алекс не ошибался, у них тоже была запланирована высадка. Местные воды были достаточно обжитыми. а В округе было множество всевозможных лодок, катеров и судов побольше. И как объяснил капитан, в основном рыбаков. Но и отдыхающих, и прочих тоже хватало. Причем, каких таких прочих он не объяснил. И Алекс пока не стал расспрашивать, хотя и догадывался. «Остров Кротовый, лорд Алекс. И здесь мы сможем пристать к причалу и с него сойти на берег», — сообщил ему капитан. «Благодарю вас, капитан». Алекс понял, что не ошибся, и память его не подвела. Ведь с воды всё выглядело совсем не так, как на карте. У острова Кротовый тоже была очень удобная бухта, также прикрытая рифами, с отличным пляжем и даже частично сохранившимся причалом, к которому они пришвартовались, так что не пришлось спускать шлюпку. Пока Алекс лазил по скалам и фотографировал местные красоты, потом осматривал остатки строения и купался в бухте, а матросы вытащили на берег и разожгли жаровню почистили недавно пойманную рыбу и поставили вариться крабов. Так что обедали они с капитаном, сидя в раскладных креслах прямо на пляже, жареной на уголях рыбой и крабами, забивая все это превосходным вином из подвалов ангели Гальего. А после такого замечательного обеда они отправились в обратный путь, поскольку вечером ему предстояла поездка на праздничный ужин, устраиваемый домом Южной Ночи. И пусть Алекс ничего не нашел в развалинах древних, вернее, определил, что это действительно только одни развалины, и там ничего интересного и полезного для него нету. Он был очень доволен прогулкой, получил массу удовольствия и новых впечатлений. Ужин был как ужин. Тосты, разговоры, обсуждения и расспросы. Впрочем, все было вполне корректно и в целом ненавязчиво. Получил он и несколько приглашений на ужины от других приглашенных гостей из других родов и домов. Он вежливо благодарил и обещал по возможности найти время в своем графике. Получив очередное, теперь уже письменное приглашение, он снова вежливо поблагодарил и пообещал изыскать возможность. Чуть позже, убирая это приглашение в карман и вспоминая форму вежливого письменного отказа, потому как в последнее время этим всем занимался секретариат, он зацепился взглядом за название дома и рода и мысленно выругался на это приглашение у него точно не получится дать вежливый и формальный отказ его пригласил на ужин дом южной розы вернее даже род мари он понимал что это рано или поздно произойдет но наивно надеялся что это будет гораздо позже или вообще про него забудут и он им не интересен но так или иначе на этот ужин ему точно придется пойти Иначе его явно не поймут, а как хорошо этот день начинался. Парра. Припортовый район. Таверна «Морской окунь». Смуглый и крепкий молодой мужчина с жестким цепким взглядом и большим шрамом на щеке делающим его лицо постоянно угрюмым, курил трубку. Он сидел за столиком под тентом с видом на бухту в таверне «Морской окунь», расположенной неподалеку от порта. Одет он был в вполне добротно, на достаточно простую одежду, не привлекающую внимания в этом районе. Перед ним стояла запотевшая кружка пива и несколько плошек с различными солёными закусками, извелины рыбы и морепродуктов. Через какое-то время возле столика появился ещё один молодой мужчина с кружкой в руке. Он был более худощавым, подвижным и имел более неприметную внешность. Одет он был в достаточно дорогой и приличный костюм что не совсем соответствовало окружающей простой обстановке. Но, похоже, мужчину это совсем не волновало и точно не беспокоило. Отодвинув стул, он уселся за столик, сделал внушительный глоток пива и только после этого заговорил. «Привет, хмурый. Мне передали, что ты искал меня». «Да, искал. Переговорить кое о чем надо. Люди сообщили, что сегодня с утра у побережья болталась какая-то прогулочная посудина». Прошла вдоль островов и побережья, и затем отправилась обратно в город. Вроде бы ничего необычного, но швартовалась она и высаживала людей только на двух островах. Причем тех самых, ну, ты понял. И куда, как ты наверняка тоже знаешь, как раз это ночью и доставили груз. Люди говорят, что был там на борту на какой-то молодой живчик, с серьезным военным биноклем, в который тот все разглядывал. На острова он тоже высаживался, рыскал повсюду и даже... Лазил по скалам, причем очень ловко и быстро, и без всякой страховки. «А что старше говорят об этом? Ты обращался к ним?» Спросил хорошо одетый собеседник и сделал еще один глоток пива. «Седого в городе нет, он в столицу уехал. Как-то и сам наверняка в курсе. А Вислый?» Хмурый поморщился и тоже сделал глоток пива. Эх, «Вислый говорит, что все должно быть ровно. Мол...» Не было никаких сигналов и даже намёков, что власти что-то затевают. Я, правда, на всякий случай дополнительных людей уже поставил на круглосуточное дежурство. Но быстро раскидать и перевести товар не получится, сам понимаешь. А от меня ты чего хочешь? Я тоже пока ничего не слышал ни о каких шевелениях. А меня бы наверняка предупредили. Не нравится мне всё это. И Седова в городе нет, а Вислы... Ну ты понял. Ты по своим каналам можешь навести справки и собрать информацию об этой посудине и ее пассажирах? Как называется посудина? Заря юга. Понял. Разознаю, что смогу. Завтра с утра подойду сюда же. Мужчина одним глотком допил пиво и поднялся из-за стола. И им даже в голову не пришло, что их старшие, пользуясь прикрытием и высоким покровительством, как раз и выбрали эти острова, как и когда-то древние, из-за удобных бухт. Некоторые удалённости и наличие укромных мест. На другие ближайшие острова так легко и удобно было не высадиться. пара Неизвестный особняк в городе. Эндрю Анн Карстин. Владелец небольшой оптово-розничной компании, он же Уильям Анн Кэмпбелл. Бывшего начальника департамента изучения потребительского спроса Ост-Илийской компании сейчас вряд ли бы узнал кто-то из знакомых. Он раньше обладал вполне заурядной внешностью, а сейчас небольшая корректировка целителем характерных черт лица, модная в этом сезоне, а потому практически типовая и повсеместная стрижка, аккуратная оборотка и усы, и никакой убритой нагологоловы. И костюмов, похожих на френчи. Обычная, добротная, в меру дорогая городская одежда, средней руки дельца. Запутывая следы, он сменил несколько городов пребывания и в конце концов осел здесь, на юге, в городе Пара. Где ещё как не в портовом, е, практически пограничном городе заниматься торговлей и иной связанной с этим деятельностью, вроде контрабанды. Большой город, огромный грузопоток, много приезжих и транзитных пассажиров, в том числе и иностранцев. Тем более здесь у него была слаженная небольшая команда, состоящая в основном из дальних родственников, уроженцев юга. Они занимались привычным промыслом, А он обеспечивал за счет своих неофициальных и нелегальных связей сбыт и распространение товаров по всей территории империи. Эту команду он создал еще в свою бытность начальником департамента, но нигде не фиксировал ее. Хотя порой и использовал этот канал для получения нужных товаров. Но в неофициальных отчетах указывал, что просто привлекал сторонних местных исполнителей. А вот и пригодилась его заначка – Доходы его, естественно, упали, но в целом на бесбедную жизнь хватало. Прежние накопления по большей части оказались недоступны. Некоторую часть из них он раньше потихоньку обезличивал и переводил на свои же подменные, но полностью легальные документы, на банковские ячейки. Его прежние должности и возможности позволяли это сделать без больших проблем. Но только некоторую не ожидал он, что его успешная карьера столь быстрая, И так глупо закончиться. Вот и не успел до конца сделать себе приличную подушку безопасности. Нет, он вполне понимал и осознавал, что если бы имперские спецслужбы очень захотели, то давно бы его нашли. Но, видимо, им это было не очень и нужно. Они, скорее всего, успешно выполнили свою задачу. Вернее, задачу, поставленную высокопоставленными конкурентами. Осадили Ост-Илийскую компанию, заодно оттяпав у неё кусок рынка. Тем более, что та сама подставилась усилиями и стараниями бывшего председателя совета директоров. Он даже ни на секунду не усомнился, что все те события с мальчишкой были от и до досконально спланированы и разыграны спецслужбами. Ну а что, что он попал под раздачу, что же так бывает? Таковы порой правила игры в этом бизнесе. И останься он тогда на месте, его точно сделали бы крайним. Или спецслужбы... Или, что вернее всего, свои же. Вот и пришлось срочно скрываться. Но это всё не повод забиваться в нору и прятаться до конца своих дней. Вот он и жил относительно спокойно новой жизни, лишь изредка вспоминая о своём прежнем положении. Жил до тех пор, пока случайно не увидел мальчишку уже здесь, в этом городе. Он вышел из небольшого ресторана на набережной, где у него проходила деловая встреча с партнёром его официального и легального торгового бизнеса. И сразу отметил своим намётанным взглядом нехарактерное скопление людей в штатском и стражи и спецслужб безопасности местных родов. А потом он увидел мальчишку, садящегося в экипаж, и даже на мгновение ослабил контроль и приоткрылся от неожиданности и наклонывших не самых приятных эмоций и воспоминаний. Он снова закрылся и поспешил покинуть это место. Недолгие изыскания показали, что мальчишка прибыл в город по приглашению влиятельных местных домов и магической академии. И, что удивительно, на какое-то переобучение местных целителей. И пробудет здесь практически всё лето. Нет, он не боялся, что тот сможет его узнать. Тем более, что они никогда до этого не встречались и не видели друг друга вживую. Ещё он как-то не очень верил, что мальчишку прислали по его душу. Это было точно ни к чему. Теперь, когда за его спиной не было могущественной корпорации, никто бы не стал так мудрить и выдумывать сложные и многоходовые комбинации. Его просто взяли бы без всяких затей. Здесь что-то другое. Или банальное простое совпадение. Так и этак обкатав я обдумав ситуацию, он вечером лёг спать спокойно проспал всю ночь без сновидений, и тем более без кошмаров. А утром он принял окончательное решение, что все-таки стоит отдать некоторые долги. И кроме того, его учили когда-то, что всегда нужно почищать хвосты за собой, доводить до логического завершения, иначе когда-нибудь это может аукнуться в самый неподходящий момент. До спецслужбы, тем более до высокопоставленных конкурентов компании, Он дотянуться не мог, да и даже не собирался. Он же не враг себе. А вот до мальчишки, явившегося причиной его падения и преждевременного завершения серьезной, многообещающей карьеры, вполне себе мог. Нет, он не собирался больше подставляться и снова действовать кавалерийским наскоком, как приходилось ранее из-за неверной позиции бывшего председателя совета директоров. Он был человеком обстоятельным и даже спокойным. Действовать он будет неторопливо. По-тихому, уводя следы в другую сторону, да еще и чужими руками. Тем более, что пока мальчишка наверняка еще даже не знает, что на него открыта охота. Он принял решение, и в душе его снова наступила гармония. И уже бывшему начальнику департамента даже на мгновение не приходило в голову мысль, что в своих проблемах, неудачах и падениях виноват в первую очередь он сам, а парень здесь вовсе ни при чем». Тем более, что это они все начали, причем без причин и веских оснований, просто по праву сильного, и в результате не рассчитав силы. Такая вот профессиональная деформация. «Ала. Второе кольцо. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Этот мальчишка словно заговоренный. Невероятное везение раз за разом. Я не понимаю, как у него это получается». «Просто, друг мой, мы чего-то не видим и не знаем. Так вести не может. У такого везения всегда есть конкретное имя, фамилия, звание и должность. И это точно работа спецслужб, по-другому этого не объяснить. Только непонятны мотивы их действий и почему так ценен это с мальчишкой им. Зачем? Пока никак не удается этого узнать». «И что будем делать? Увеличим активность или наоборот, снизим?» «Нет» пока будем действовать в прежнем ключе. Что нам точно известно на сегодня, его не опекают всё время, и он свободен в передвижении и действиях. Они почему-то тоже действуют тайно и издалека. Из этого и будем исходить. Возможно, таким образом пытается в том числе и выйти на нас. Но успехов им в этом деле. Пусть побегают по всей империи, раскручивают тупиковые концы. А мы продолжим провокации и имитацию естественных обстоятельств. В чужими руками, естественно, и используя их в тёмную. А там видно будет, они не всемогущие и не всесильные. Где-нибудь да ошибутся. Как говорится, капля камень точит. Парра. Припортовый район. Таверна «Морской окунь». На следующее утро. Следующим утром мужчина со шрамом на щеке всё так же сидел за тем же самым уличным столиком таверны «Морской окунь» и все так же курил трубку. Тем более, что таверна принадлежала их организации через подставных лиц, и была в том числе своеобразной штаб-квартирой. А в этот раз перед ним стоял кофейник, чашка с крепким кофе и уже пустая рюмка из-под бренди. Он пытался бороться с последствиями вчерашних чрезмерных возлияний. Через какое-то время возле Столика появился его вчерашний собеседник с большой кружкой кофе с молоком и сахаром, и тарелка с поджаренными тостами. «Привет, хмурый. Пришлось рано вставать и встречаться с людьми по нашей с тобой делам. Так что позавтракать не успел», — произнес хорошо одетый мужчина и захрустил тостом, запивая его кофе. «Что-то узнал?» — нетерпеливо спросил его хмурый. «Все узнал». Про... «Проговорил с набитым том собеседник», потом проживал и продолжил. «Все узнал и даже больше. Сейчас чуть перекушу и дам полный расклад». И он снова принялся за тосты и кофе, не обращая внимания на мрачные и недовольные взгляды собеседника. Быстро доев последний тост и запив его остатками кофе, он аккуратно промокнул губы салфеткой и принялся говорить. «Яхта «Заря-Юга» принадлежит небольшой туристической компании» и сдаётся в аренду богатеньким туристам. Сейчас она временно приписана к имению с расположенному здесь, в пригороде Магнули, тоже принадлежащему этой компании и тоже сдающему в аренду, как ты понимаешь. Компания владеет какой-то разорившийся небольшой род, сдают в аренду остатки своего имущества и остатки прежней роскоши. Буквально пару дней назад в этом имении заселился недавно прибывший молодой столичный Перец, Некто Алекс Ратель. Целитель из дома спящей совы. Молодой, но владеющий какими-то родовыми специальными техниками. Вот наша академия и договорилась с ним обучить за лето этим техникам наших целителей. За немалые деньги, я так понимаю. Потому и предоставили ему имение, яхту и все прочее, по высшему разряду, как привыкли они там у себя в столице. То есть все равно получается и это случайность. Несколько нетерпеливо спросил хмурый. «Не совсем так», — ответил ему собеседник. «Я вчера связался со знающими людьми из столицы, разузнать за этого Алекса Ратили, и они мне кое-что интересное оповедовали. Пацан этот в столице недавно, и живет там совсем один. От его дома и рода там только название. То ли вмежду усобицей все полегли, то ли еще что, я так и не понял. Но защиты серьезного рода или дома у него никакой нет. При этом живёт он на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая. Сам понимаешь, по телефону много не расскажешь, но говорят, были там какие-то мутные истории. В общем, ходят слухи, что он сотрудничает с властями, и они его прикрывают за это. То есть ты думаешь, это всё не просто так? Лицо Хмурого стало ещё более мрачным. Кто знает, но ходят слухи, что нашим генералам наверху недовольны и хотят поменять его на столичного, так что думай, как хочешь. Вот ведь, не Седой, как назло, не вовремя уехал. Будешь обращаться к Вислому? А толку? Он опять скажет, что не было никаких сигналов, а спросит, если что, с нас. Нужно что-то конкретное и посущественнее подозрений. Вот что. Недавно вернулась из поездки команда Хромова. Сейчас пьют и дури маются. Вот пусть и поработают. Расспросят этого пацана-целителя, что и как. Есть у них серьёзные толковые умельцы. Отправлю их ночью на виллу, где она точно расположена. На виллу лучше не суйтесь хотя там и не самый крутой район, но охрана там серьёзная, как и на соседних виллах. Всё-таки богатеи живут. Ладно, значит, в городе его незаметно прихватим. Сможешь показать его? Смогу, но только в будний день. «Пришлёшь с самого утра ко мне человека. Покажу ему пацанам в Академии». Пара. Район набережный Ресторан «Марципан». Алекс сидел за столиком уличной террасы ресторана «Марципан». Перед ним стояла уже вторая чашка кофе и бокал с минеральной водой. Изредка делая глоток уже остывшего кофе, он с некоторым недовольством поглядывал на вход на террасу, хотя и понимал, что приличная девушка всегда опаздывает Но вот среди кустов, обрамляющих дорожку, мелькнул стройный силуэт. И на террасе появилась Мария в легком летнем платье, как всегда неотразимая и прекрасная, несмотря на почти полное отсутствие косметики. Увидев поднимающегося Алекса, она решительной походка направилась к его столику. Правда, подойдя ближе, она на мгновение замерла, словно бы в нерешительности. Но, увидев его улыбку и раскрытые для объятия руки, шагнула вперёд и поцеловала его в щёку. «Привет, Алекс. Ты ведь не сердишься на меня, правда?» Мягким голосом проговорила она, разве что не хлопая наивно ресницами. Алекс отметил про себя, что не зря она интересуется театральным искусством. «Привет, мари Конечно же, не сержусь. Как на тебя можно сердиться? Но в следующий раз всё же попрошу тебя...» «Делиться со мной столь важными сведениями», — ответил ей Алекс, принимая правила игры. «С другой стороны, получи он эти сведения впервые от Марии, возможно, он бы принял другое решение, так что неизвестно, что было бы лучше, но тем не менее. Обещаю, что в следующий раз буду делиться важными сведениями и не устраивать тайн». Проговорила Мария все тем же мягким голосом, а Алекс сделал вид, что поверил ей. «А что ты скажешь по поводу этого?» произнёс Алекс, доставая из кармана приглашение на ужин, когда они заняли места за столом, а Мария заказала лимонад. Девушка с некоторым недоумением взяла в руки приглашение, прочитала его, и щёки её налились румянцем, а глаза гневно засверкали. «Откуда это у тебя?» Уже без всякой мягкости в голосе спросила она «Вчера вечером вручили на торжественном ужине, устроенном домом южной ночи». Ответил ей Алекс, уже прекрасно понимая, что это приглашение для нее также явилось полной неожиданностью. «Матушка, то-то она так хитро поглядывала на меня, когда мой дядя вчера вернулся с этого ужина, и братец. Он точно знает, и ни слова об этом не обмолвился. Я им это припомню. И уже сегодня вечером все выскажу. Придумали ужин за моей спиной». Глаза марии сверкали провидным гневом и негодованием, хотя совсем недавно Она точно так же скрывала до поры информацию, но для нее это уже было, конечно же, другое. «Не стоит, Мари». Теперь уже Алик, в свою очередь, проговорил мягким голосом, накрыв ее руку своей рукой. «Не стоит по нескольким причинам. Во-первых, приглашение подписано главой рода и дома, а это серьезно, как ты понимаешь. Во-вторых, они бы в любом случае пригласили меня рано или поздно. Хотя бы просто взглянуть на того, с кем их дочь проводит время. Ведь наверняка они давно, возможно, с самого первого дня обо мне знают. Тем более, что тебе наверняка уже давно присмотрели перспективного жениха. И в-третьих, остальные приглашения уже отправлены всем другим. Так что вряд ли кто-то будет отзывать и переигрывать. Так что не стоит поднимать шум. И лучше сделать вид, что ничего не знаешь. Глаза Мари опасно сузились, когда он упомянул о женихе. Но немного спустя она, видимо, быстро успокоившись, заулыбалась. «Алекс, ты такой рассудительный и правильный, совсем как мой старший брат. Хорошо, я согласна. Буду делать вид, что не в курсе». Снова мягким и английским голоском произнесла Мари, а потом добавила обычным голосом. «Но я все равно припомню им это потом». «Так, Ратель, сколько мы еще будем тут сидеть?» Резко сменила тему Мари. Идем, я покажу тебе наш город, самые лучшие места. А как же обед, Мари? Спросил еще не обедавший практичный Алекс. Пообедаем в другом месте, чуть позже. Ты, Ратиль, все так же не умеешь выбирать рестораны. Они гуляли по центру города и набережной. Мари показывала ему всевозможные, по ее мнению, достопримечательности. а Затем уже по его настроению они все-таки пообедали в каком-то гламурном и, видимо, очень модном ресторане. Потом снова гуляли, затем посетили уютную квартирку, судя по обстановке, принадлежащую либо самой Мари, либо какой-то её подружке. Поздно вечером они поужинали в другом ресторане, а затем он посадил её в прибывший экипаж с гербами дома Южной Розы. И в сопровождении охраны она отбыла домой. Всё-таки приходилось проявлять некоторое внешнее приличие в её родном городе. Глава седьмая Алекс вернулся после утренней лёгкой тренировки и последующего купания в море. Ему как раз накрывали второй завтрак, когда управляющий пригласил его к телефону. Он не ждал звонков, тем более с утра и воскресный день, так что несколько удивился. Как оказалось, звонил ему Энрике Веласкес, брат Мари. Он предложил встретиться с компанией в неформальной обстановке и отправиться на пляж. Алексу после вчерашней беготни по городу было несколько лениво куда-то там выбираться. Тем более на какой-то там пляж, имея свой собственный под боком. Так что они договорились, что компания приедет к нему на виллу, часа в два-три после полудня, и они проведут время на берегу моря. Он уже начал понимать из разговоров и общения, что здесь, в южном курортном городе, менее формальные и более простые правила, чем в столице. Так что подобная неформальная спонтанная встреча молодёжи были в порядке вещей, и каких-то особых и обязательных требований и правил, а тем более дресс-кодов, не предлагалось. Даже если должны были прибыть вполне значимые персоны, вроде наследников, родов или домов, здесь это было значительно проще. Но в любом случае кое-какая подготовка всё же требовалась. Потому сразу после звонка он поставил известность управляющего. «Уважаемый домиан после обеда ожидается приезд моих друзей и знакомых из дома «Южной Розы» и других домов. Мы планируем провести время на пляже, так что предупредите охрану и повара, пожалуйста. «Хорошо, лорд Алекс. Позвольте уточнить, сколько примерно гостей ожидается и какие будут пожелания по поводу угощения. Мы сейчас же с поваром закажем доставку необходимых продуктов». С некоторым тщательно скрываемым напряжением произнес внешне невозмутимый управляющий. «В гостей ожидается до десяти человек. По поводу угощения. Не нужно ничего сложного и тем более необычного. Это простой дружеский пикник на берегу. Достаточно будет свежей рыбы, поджаренной на углях и крабов, а также свежих овощей, зелени и фруктов. Ну и, конечно же, вино, доставленное от Лерда Ангальего. Мы сможем все это организовать?» В некоторых вопросах Алекс был достаточно консервативным. Если ему что-то понравилось, он не торопился это менять и экспериментировать. «Да, непременно, лэрд Алекс, к нужному времени все будет готово. Я сейчас же распоряжусь и все проконтролирую», – ответил управляющий. А Алекс внутренне усмехнулся, почувствовав его скрытое облегчение, ведь тот еще плохо знал наниматели, его привычки и требования. И, видимо, уже были некоторые неприятные инциденты на вилле ранее. Благодарю вас, уважаемый Дамиан. Примерно в половине третьего после полудня прибыло сразу несколько экипажей с гербами на дверцах. И да, гербы здесь были нанесены достаточно ярко, в отличие от столицы. Видимо, сказывалась тяга местных жителей к более ярким цветам и украшательству. Всего прибыло 9 человек, включая Энрике и, естественно, Мари. Алексу представили прибывших, а после формальностей все быстро переоделись и сразу отправились на пляж, где уже всё было готово. От лежаков до переносного холодильника с прохладительными напитками и фруктами. А лёгкий ужин, запечённый на углях рыбы и прочим, после недолгого обсуждения был запланирован на 7 часов. В общении местная благородная молодёжь тоже оказалась достаточно простой, более непосредственной и раскованной. О чём Алекс узнал практически сразу, едва они только расположились на пляже. «Я представляла тебя совсем другим, Алекс, и немного старше», заявила ему одна из приехавших девушек, очень красивая и, видимо, одна из заклятых подруг Мари, решил он, заметив чуть глаза своей подруги. «Думала, увижу тут важного, серьёзного и напыщенного, погружённого в себя и науку умника, прямо как некоторые у нас в академии». А тут такой милый молодой человек. Я даже стала завидовать Мари. И мне стало очень интересно, что там за старинные техники такие закатные гор. Это я для маскировки так и выгляжу. А на самом деле в душе я важный, серьезный и напыщенный. Иначе меня бы не пригласили сюда проводить переобучение. С улыбкой ответил ей Алекс, решив свести все к шутке и не поддерживать легкий флирт. Он почувствовал, как напряглась Мари. Видимо, что-то там было между подругами, и когда-то они явно что-то не поделили, а воспоминания были ещё свежи, по крайней мере, у его подруги. «Ты уже выходил в море на яхте?» Вмешался в разговор Энрике, видимо, тоже хорошо знавшись свою сестру и не собиравшийся портить замечательный летний день. «Да, выходил один раз. Мы прошли вдоль берега, ловили рыбу и даже высаживались на пару островов неподалёку». Мне очень всё понравилось. Тогда на следующее воскресенье ничего не планируй. Предлагаю отправиться на небольшую вечеринку, устраиваемую нашими друзьями. Там всё по-простому. Никакого пафоса и официоза. Просто пляжный отдых. Отдохнёшь от работы, повеселишься, познакомишься в неформальной обстановке с нашей молодёжью. Думаю, тебе понравится. Хорошо, я не против. «Кстати, а по поводу переобучения?» Подключился к разговору один из приехавших парней, выглядящий как-то чуть более солидный и основательно, чем остальные, и как раз более похожий на учёного-умника. «Прошу прощения за, возможно, неуместное любопытство, но из тех сведений и немногочисленных рассказов у меня складывалось ощущение, что у вас в закатных горах из-за долгой закрытости и оторванности общества от остальной империи наблюдается некоторый... Упадок и застой в развитии. А тут практически эксклюзивные знания и техники. Как-то это очень не вяжется. Алекс почувствовал, что за якобы внешней простотой общения скрывается реальный и явно не юношеский интерес. И этот вопрос, а возможно и другие в дальнейшем, были кем-то запланированы. Но в принципе он к этому давно уже готовился. Он тоже умел играть в эти игры и давно уже приготовил ответы на различные скользкие моменты и нестыковки. Причём такие, что вроде и всё сказано, и понимай как хочешь. Его наставница была сильна в этом. В целом, ты, конечно, прав. Как бы в некотором раздумья начал отвечать Алекс. Но если на чистоту и без обид, то вся мощь и величие родов и домов по всей Империи основана на знаниях и артефактах, оставшихся со времён древних. И весь вопрос только в том, какой пласт этих знаний удалось сохранить роду и передать его по наследству. И здесь одарённые закатных гор ничем не отличаются от других одарённых империй. Они точно так же хранят старые знания и легендарные ножи охотников тому пример. А что касается конкретно этих редких знаний и техник, снова заговорил Алекс и затем продолжил с некоторой долей пафоса. «Эти родовые техники мои наставницы!» Она была последняя в своем роду и дала мне разрешение, вернее, даже настаивала на их распространении. Так что все достаточно просто. Мне мог же он прямо сказать, что зарабатывает очень большие деньги, на в общем-то общедоступных и вовсе не редких, и тем более не эксклюзивных знаниях из другого более развитого мира, переданных ему наставницей. И эти знания, по ее словам, можно было найти в обычных базовых справочниках того мира. «А скажи, Алекс», – все так же не унимался умник, «действительно ли одаренные закатных гор так сильны по сравнению с имперскими одаренными? Как об этом ходят просто какие-то невероятные слухи?» «И да, и нет одновременно. Просто это не совсем верная постановка вопроса. Люди закатных гор в основе своей – это те же самые имперские рода, и они ничем не отличаются по своим способностям и возможностям от других. Другое дело, что за счёт постоянного участия в охотах на искажённых тварей и постоянных междоусобиц, у них гораздо выше боевая подготовка, чем у ровесников из Империи. А более слабые там просто гибнут. Такой вот неестественный отбор. Так что да, в среднем боевики Закатных гор лучше подготовлены и сильнее среднего имперского боевого мага. С другой стороны, в Империи, просто за счёт количества и разнообразия одарённых, больше высокоуровневых магов, И многие из них тоже имеют специфическую боевую подготовку. Так что я бы не стал прогнозировать, кто там кого сильнее. Но и слухи не на пустом месте возникли. В горах нет четкого определения магических рангов. Там все просто мастера и все. И нет никаких архивов и письменных летописей. Но несколько раз старейшины всех кланов на срочных неочередных сборах своим общим решением останавливали клановые войны так как иногда клановые мастера применяли такие лютые родовые техники, что горы рушились. Так что правды никто не знает, сколько там неучтённых великих мастеров. Алекс тоже умел плести словесное кружево и напускать туману. Вроде и сказал много, и всё это правда, но извлечь из этого какую-то практическую пользу было весьма проблематично. Тем временем девушки, да и парни тоже от таких разговоров заскучали. Они привычно шикнули на умника, и разговор перешел на более общие и интересные другим темы. Во время пляжного ужина уже другой гость, сделав глоток вина из бокала, вначале замер, потом еще раз отпил, затем, под несколько недоуменными взглядами остальных, взял в руки бутылку и стал пристально изучать ее, а после поднял удивленный взгляд на Алекса. «Это же... Ты что, Алекс?» «Имеешь доступ к закрытому аукциону, если можешь покупать и тем более просто так пить такие вина?» и Несколько ошарашенно спросил он Алекса. Видимо, он являлся знатоком и любителем коллекционных и редких вин. «К своему стыду, я не очень разбираюсь в винах. Вернее, сказать, совсем не разбираюсь», — честно ответил Алекс. «Просто я недавно оказал одну услугу Анхелю Ангальего». Вот он в благодарность и прислал мне немного вина. Алекс не стал говорить, что немного — это двенадцать ящиков. Вернее, уже практически одиннадцать. Часть выпил он сам с капитаном, а часть выставил сегодня на стол. «Это что за услуга такая, что рот Ангольега прислал свое лучшее вино?» Несколько невежливо и все еще крайне удивленно спросился тот же ценитель вина. «Но...» У него на корабле случился инфаркт, а я вовремя вмешался и исцелил его. Скромно ответил Алекс, разве что ножка не шаркнул. Он честно не понимал таких волнений из-за вина. но ну, не разбирался он в нем, хотя это вино ему, несомненно, понравилось, но оценить по-настоящему тонкости он, конечно, не мог. Чуть позже Мари улучшила момент, когда они остались вдвоем, и рядом никого не было. Она тихо проговорила. «Рассель, ты просто невозможен!» «Нельзя же быть таким. Выставить на простую пьянку редкое элитное коллекционное вино для особых случаев и ценных подарков. Это просто мавитон. Ты варвар-гратель, хотя и пытаешься маскироваться». Пригвоздила она его. «Я исправлюсь, Мари, больше так не буду», — проговорил Алекс, улыбаясь. «Оставшееся в запасе вино приберегу для особых случаев». Алекс уже понял, что, возможно, не совсем прав. Ему еще долго придется изучать различные тонкости и нюансы, чтобы не делать в дальнейшем подобных ляпов, хотя и не понимал этих заморочек. Тот, -то управляющий, на него несколько странно поглядывал, когда речь заходила о подаче этого вина. Но, видимо, тот побоялся что-то советовать и говорить столичному Лерду. «Оставшиеся, говоришь». Марина долго задумалась. «Тогда возьми несколько бутылок на ужин. Только несколько, Алекс, а не ящик. В подарок отцу». То есть главе рода. Он большой ценитель. И это будет как раз уместно и правильно. Они ужинали на свежем воздухе, купались, загорали и разговаривали. В общем, выходной день и вечер прошли спокойно, расслабленно, неспешно и приятно. пара Припортовый район. Таверна «Горбатый гид». Эндрю Анкарстин, он же Уильям Анкэмпбелл. Воскресный день, вторая половина дня. Бывший начальник департамента неторопливо шагал по одной из улиц припортового района. Одет он был в простую одежду небогатого торговца, вполне уместную в этом районе города. Помимо грима он активировал амулет, меняющий внешность, который и не думал сдавать обратно в спецхранилище. Поэтому он не боялся, что его хоть кто-то сможет узнать. А уж провериться, обнаружить и избавиться от любой слежки его собственных навыков и опыта хватало. Увидев нужную вывеску, он направился к таверне «Горбатый кит», где и занял столик на улице под матерчатым навесом. Этот район занимали в основном выходцы из Малинезии, небольшого островного государства неподалеку от Империи, община которых проживала в паре уже не одну сотню лет. И проживать они предпочитали компактно и своим укладом в одном районе. Эдакий кусочек Малинезии в Империи. Впрочем, местные законы они соблюдали и неприятности властям не доставляли. А если что-то и происходило, то всё решалось внутри общины. Наружу свой ссор они не выметали, хотя поговаривали разное, конечно. Внешне они особо не отличались от жителей Юга Империи, разве что были чуть более смуглыми. Занимались торговлей, рыбной ловлей и, естественно, поставкой товаров из Малинезии. И, конечно же, немного контрабандой. Хотя в здешних местах это было вполне уважаемым, почитаемым и не особо скрываемым занятием. «Я хотел бы увидеться с уважаемым Мираном», сообщил он подошедшему официанту. Тот замер на мгновение, окинул посетителя внимательным взглядом, потом сказал «ожидайте» и ушел куда-то в недра заведения. Через несколько минут официант появился и кратко произнес «Следуйте за мной». Они прошли через зал, через какой-то полутемный коридор, и оказались в внутреннем дворе заведения. Там под раскиристым деревом стояла деревянная беседка, где сидел очень старый, на вид худой и невысокий дед. «Ты искал меня, чужак!» произнес дедок скрипучим голосом, и когда они встретились взглядами, бывший начальник департамента увидел стылые и блеклые глаза матерого душегуба и понял, что попал точно по адресу. Да, искал уважаемый Миран. И он положил на стол старинную монету из похожего на медь сплава. Дед пододвинул к себе монету, накрыл ее рукой, подавая магическую энергию, и через какое-то время кивнул. «Что ты хотел, чужак?» – произнес дед. Бывший начальник департамента молча выложил конверт с фотографией и листком с подобным описанием, адресами проживания и мест пребывания клиента. Следом он выложил на стол... Весьма внушительный сверток с золотыми монетами, плотно уложенными столбики. Дедок открыл конверт, просмотрел представленную информацию. И, видимо, его все устроило. «Мы можем за это взяться!» Проговорил дедок и следом кратко уточнил. «Сроки, пожелания...» «В течение трех недель. Неважно как, где и каким способом. Доказательств предоставлять не нужно, я сам узнаю». Произнес бывший начальник департамента. «Хорошо. Тебя проводят, чужак». Возле беседки снова появился давишний официант. Выйдя из припортового района, он нанял пролетку и сошел возле большой торговой галереи, где и затерялся среди большого числа людей, пришедших за покупками в выходной день. А галерею покинул уже совсем уже другой человек и в другой одежде, хотя он и не обнаружил слежки за собой. Этот контакт он получил совершенно случайно, и он никак не должен был вести на него или его людей, даже если что-то и вскроется. Его люди как-то не так давно совершенно случайно прихватили человека, просто тот оказался в ненужном месте в ненужное время. Так иногда бывает. Человек этот оказался малобарским агентом. И когда бывший начальник департамента начал с ним «работать», тот быстро понял, в какие руки попал, и, пытаясь выкупить свою жизнь, выдал ему в качестве откупного контакт наемных убийц-малинезийцев, хотя это ему и не помогло. Наемники были из какой-то закрытой общины или секты, обитающей в горах Малинезии, и промышляющей этим делом на протяжении веков. Было у них и отделение в империи, в частности в паре. Дело они имели только с немногочисленными доверенными и проверенными посредниками, которые по старинке и передавали будущим заказчикам артефактные монеты. Считалось, что их невозможно было подделать. Обширной деятельности они не вели. В дела местных великих домов и родов не лезли. И потому до поры оставались вне поля зрения. Цена за услуги у них была немалая, но по прежнему столичным меркам весьма умеренная. Так что он решил воспользоваться подвернувшимся по случаю контактом. Но главным для него было то, что этот контакт, если что, мог вывести только на малобарцев, но никак не на него. Прежних ошибок он допускать не собирался. Тем более что-то кому-то доказывать. С утра в понедельник у Алекса начался первый полноценный рабочий день в Академии. Но, впрочем, каких-либо сюрпризов или проблем работа ему не принесла. Всё было уже когда-то отработано и, в общем-то, шло по плану. Тем более местные одарённые были не менее заинтересованы в результате, чем столичные, а может быть даже и более – с учетом их непростых отношений с ассоциацией гильдии. А вот что его насторожило, так это то, что он снова почувствовал слежку за собой, причем прямо с самого утра, едва он подъехал к академии. Вначале он почувствовал чужое, недоброе внимание откуда-то со стороны, а позже почувствовал и слежку, когда позже перемещался по городу. Причем слежку какую-то несколько топорную, что ли? Нет. Действовали они вполне профессионально, грамотно, укрывались и прятались. Визуально он пока никого не увидел. Но его не отпускало смутное ощущение, что действовали люди, привыкшие работать на более простом уровне. И еще им явно не хватало людей. Несколько раз его или теряли, или отпускали, а в район, где он проживает, они вовсе не осунулись. Он, конечно же, едва почувствовав наблюдение за собой, Сразу же принял некоторые меры безопасности. Достал из инвентаря средний защитный амулет. И хотя не стал надевать его на пояс, вложил его в свой баул, который, кроме как на занятиях в академии, всегда носил с собой. А еще и достал мангуста. И в кобуре скрытого ношения приспособил его под пиджак. Ведь иногда даже доли секунды могут решить все. Был, конечно, риск засветиться, но он уже столько видел здесь артефактов времён и уровня древних, от смартфона до ударных установок на кораблях и прочего, что вполне может просто сослаться на секреты и наследие рода, и ничего никому не объяснять. Связываться и извещать представителей дома «Южная ночи или «Южной розы» он пока не стал, хотя они тоже оставляли ему контакты и как и Энрике предлагали сразу же связаться с ними по любому непонятному вопросу. Он пока не мог понять, то ли эта та таинственная структура начала действовать, маскируя под не совсем высокоуровневую деятельность других спецов, то ли это какие-то местные умельцы, что было совсем не исключено с его-то везением, хотя он и понимал в глубине души, что везение, скорее всего, тут вовсе не при чем. Не просто так здесь люди объединяются и пытаются попасть в рода или дома, и в первую очередь для защиты себя, семьи и своих интересов. Потому и неудивительно, что одиночка и молодой парень, без видимой поддержки рода и дома, тем более выглядящий не опасно целитель, к тому же достаточно богатый и обеспеченный, всегда будет вызывать нездоровый интерес у определенных групп людей, предпочитающих действовать силой, интригами, Или всем вместе. Так что везение здесь действительно не при чем. Это закономерное явление, и наоборот, доля везения ему помогла до сих пор выпутаться без потерь, а еще и порой остаться в прибытке. Но это был не повод расслабляться. И он, конечно же, принял меры. Был настороже и стал собирать и анализировать всю доступную информацию. Хотя и не стал пока менять свои планы. Тем более, что пока все его планы были связаны с посещением людных мест. А вот и на следующий день, сразу после проведения занятий, он отправился в один из выбранных ресторанов, а потом собирался посетить несколько ближайших к нему антикварных салонов. Он пока не оставил идею найти что-то серьезное и неучтенное там, заодно и проследит за активностью и действиями наблюдателей. Он сидел в экипаже, откинувшись внешне расслабленно на спинку сиденья, рассредоточив внимание и все свои чувства, одновременно разглядывая город, людей и отслеживая активность наблюдателей. Пока он засек пятерых человек на двух экипажах, пролетке и закрытом фургоне. Все одаренные по ощущениям средних рангов, и все также действовали они несколько грубовато, хотя пока только наблюдали, не торопясь переходить к каким-либо-то активным действиям, А вот более серьезных наблюдателей он пока не чувствовал. Краем сознания он засек и отметил что-то очень знакомое. Какой-то элемент городской застройки привлек его внимание во всем разнообразии города. Он с трудом удержался, чтобы не приподняться в пролетке и не оглянуться. И стал как бы прокручивать назад совсем свежее воспоминание. Вот оно. Он заметил в небольшом сквере, За этажом между домами кусок знакомой стены древних. Быстро найдя на карте эти дома и сквер, он поставил метку. Позднее стоило туда наведаться и все изучить. Скорее всего, в этом городе тоже имеются туннели древних и, соответственно, их объекты, не нанесенные на общие карты. Больше ничего интересного и примечательного он не обнаружил и не увидел. Пообедал в неплохом ресторане, посетил три антикварных салона, Но ничего сколько-нибудь ценного для себя не обнаружил. Вернее, ценного там как раз хватало, но не для него. Тем более по явно завышенной стоимости. Наблюдатели также лишь следили за ним издалека и ничего не предпринимали. А когда он отправился на виллу, также не стали его сопровождать. Следующим утром Алекс прямо с виллы, не заезжая в академию, отправился на практические занятия в один из пригородных питомников где и был практически до четырёх часов дня. Свой экипаж он пустил с утра, и хотя и не заметил наблюдателей, договорился с одним из обучавшихся, который прибыл на занятия в закрытом экипаже, чтобы тот подбросил его до ближайшей торговой галереи. С другой стороны галереи вышел уже худощавый паренёк в недорогом костюме с сумкой на плечи, похожий на студенты, и отправился куда-то в город по своим делам. Паренек сел на свободную лавочку в небольшом скверике, зажатом между домами, и раскрыл газету. Алекс, находившийся под личиной, запутил поиск доступных сетей. И пока система производила поиск и вывод из спящего режима, проверку работоспособности и оставшиеся возможности локальных сетей древних действительно углубился в чтение местной газеты, чтобы скоротать время. Минут двадцать спустя система сообщила о готовности работы, как обычно в режиме ограниченной функциональности, а также на экране появилась карта туннелей с обозначенными точками входов и шифрами объектов. Местные тоннели были гораздо меньше по протяженности. По сути, это была одна ветка с несколькими ответвлениями в стороны. Вначале он обошел поверху и осмотрел места входов и расположения возможных сохранившихся объектов а после спустился под землю и уже там обошёл туннели. Спустившись, он сразу активировал обнаружение живых объектов на браслете. Он уже вполне разобрался с настройками и функционалом, и весь вопрос был только возможным в наличии скрывающих артефактов у его оппонентов. Вернее, даже не в наличии, а в уровне этих артефактов, которых, по идее, не должно быть у обычных «отдарённых». И в этом мире это как раз было проблемой, так как он уже не раз сталкивался с тем, что очень и очень высокоуровневые артефакты древних попадали в руки случайных людей. Хорошо еще, что многие не умели ими толком пользоваться и не совсем понимали, что им попало в руки. Но он в этот раз никого не встретил. Все выходы на поверхность оказались в работоспособном состоянии, а вот подходы к объектам, также были перекрыты металлическими перегородками. А один подход и вовсе был наглухо заложен кладкой. Впрочем, универсальный ключ допуск ремонта служб здесь тоже исправно сработал, как и его браслет. Он всё это отметил на карте и отправился на выход. Исследованиями тоннелей он собирался заняться позднее, когда разберётся с появившимися надземными проблемами. И никто не будет внимательно следить за ним и стоять за спиной. Пара. Торговая галерея «Морской бриз». Ресторан «Южный гриль». Вечер. Эндрю анкарстон он же Уильям Анкэмпбелл. Бывший начальник департамента курил дорогую сигару возле открытой террасы ресторана «Южный гриль». Вообще-то он не курил. Вернее, давно уже бросил, на сегодня они отмечали с новыми партнерами заключение достаточно крупной и долгосрочной торговой сделки – как официальный так и не совсем. И которая должна была вывести его официальную компанию на значительно большие обороты и, следовательно, большие доходы. Все официальные и неофициальные моменты сделки они уже ранее обговорили и подписали необходимые бумаги. А сегодня они просто праздновали, выпивали и закусывали за богатым и обильным столом, шумными тостами, разговорами и здравицами, как это и принято на юге. Вот он и расслабился в неформальной обстановке. Немного перебрал с выпивкой, и его потянуло на курение. Так что он приобрел в ближайшей лавке, расположенной тут же в галерее, парочку дорогих привозных сигар. Он еще несколько раз вспыхнул сигарой и затушил ее остаток в массивной пепельнице, скользнул безразличным взглядом по идущему мимо худощавому пареньку-студенту в недорогой одежде и отправился на террасу, где звучала музыка, и раздавали шумные голоса и смех. Закончив с тоннелями, алекс все так же под личиной и под действием скрывающего амулета пешком направился к торговой галереи. Все-таки этот город был гораздо меньше столицы. Он неторопливо шел к ближайшему входу в галерею, когда снова почувствовал ту самую смутно знакомую ауру одаренного, которую засек в прошлый раз на набережной. Внутренне встрепенувшись, Он немалыми усилиями сумел сохранить внешнюю невозмутимость и, не сбившись с шага, продолжил идти мимо. Курившего сигару человека он не узнал и не вспомнил, что, в принципе, было не мудрено. Тот выглядел, как самый обычный средний руке делец, совершенно невыразительной и рядовой внешностью. Но всё это не помешало ему накинуть на человека метку слежения, причём сделал он это непроизвольно, практически на автомате. Не прошли даром его многочисленные тренировки, особенно на корабле. Он не просто так подолгу гулял на палубе и наблюдал за пассажирами. Периодически он накидывал на кого-то из них метку слежения, отслеживал перемещения по кораблю, определял местоположение и позже находил их. Вот и пригодилось, хотя он пока и не знал зачем. Он так и не вспомнил этого человека, какие обстоятельства, при которых они виделись. Но он по какой-то причине обратил тогда на него внимание, считал и запомнил его ауру. Так что, на всякий случай, он решил отследить этого человека. По крайней мере, его ближайшие перемещения и места пребывания. Причем не сам решил, а его инстинкты определили это за него. Глава восьмая. пара Район магической академии. Вторая половина дня. Сегодня Алекс задумал все же разрешить вопрос с непонятными наблюдателями. Он уже понял, что они не готовят покушение на него, и что точно не приставлены просто наблюдать за ним. Чувствовалось, что наблюдение – это все-таки не их профиль. Так что, скорее всего, они готовятся захватить и похитить его. И он решил немного подыграть ими и разрешить ситуацию до выходных. Он уже заметил, что они стали действовать несколько дерганно и нервно. Видимо, у них кончалось терпение или отведённое время. А ещё я окончательно понял, что действуют специалисты не самого высокого класса, так что решил немного помочь им, создать благоприятную для них ситуацию, а не ждать нападения в непоходящий уже для него момент. За прошедшее ближайшее время он поставил на всех них следящие метки. Кроме того, и за эти дни обратил внимание, что свои экипажи Они ее в основном оставляют в небольшом переулке рядом с Академией. Сама идея пришла к нему в голову еще вчера, а сегодня окончательно сформировалась во время перерыва, когда он изучал карту ближайших окрестностей, и обнаружил в том самом переулке книжную лавку. Вокруг местной Академии, впрочем, как и вокруг столичной, были рассредоточены в немалом количестве различные профильные заведения, вроде кофеин, пивных, ресторанчиков, книжных лавок и... Прочего, что пользуется спросом и успехом у студентов. К тому же за эти дни он и сам не раз выходил и посещал ближайшие кофейни и книжные лавки, так что его появление и перемещение пешком по ближайшим окрестностям не должно было вызвать удивления. По окончанию занятия он проверил местоположение наблюдателей, вышел за ворота Академии на площадь и направился было к стоянке экипажей, Потом остановился на полпути, словно что-то вспомнив, оглядел вывески и направился в ближайшую книжную лавку. Там он пробыл всего пару минут, расспросив продавца о возможности заказа книг из столицы. Вышел на улицу и отправился в соседнюю лавку. Там также расспросил продавца о возможности заказа книги и попросил их номер телефона. Поблагодарил его и отправился наружу. По пути снова проверив местоположение наблюдателей. И один из них как раз был неподалёку. Он вышел на крыльцо, посмотрел на бумажку с адресом, достал из баула бумажную карту, сверился с ней и направился в направлении переулка. Причём лавка в переулке относилась к той же торговой сети, что и та, которую он только что покинул. Он очень сомневался, что кто-то из этих наблюдателей обратит внимание на подобную деталь. Но делал он это в первую очередь для себя. Его учили быть очень внимательным ко всевозможным мелочам. С картой в руке он двигался по тротуару, отслеживая перемещение наблюдателей, пока всё складывалось удачно и по его плану. За эти дни он успел заметить, что они имели средства связи между собой и координировали усилия. Остановившись возле переулка, он снова сверился с картой и решительно направился вглубь его. Делая вид, что осматривает здания и вывески, Он двигался по тротуару, отслеживая оппонентов на экране монитора. А еще и частично визуально. Четверо брали его в клещи. Пятый, видимо, оставался на подстраховке возле одного из экипажей. Алекс приготовил усилитель заклинаний. Вернее, одного своего коронного заклинания обездвиживания и усыплении. настало наконец, пора провести полноценное полевое испытание. Для подстраховки... Он приготовил парализующее устройство тишина рл Но и нож охотника, и мангуст в скрытой кобуре тоже никуда не делись, какие боевые заклинания. Он подпустил их практически вплотную. Один даже сумел коснуться его, но все прошло и получилось, как и задумывалось изначально. И нападавшие, как кули с мукой, повалились на землю. Правда, ему стоило огромных усилий не выхватить нож охотника, и не начать действовать в своей обычной и привычной манере. Инстинкты просто кричали и вопили. Последнего он приложил тишиной. Та тоже сработала как надо. Сейчас он стал лучше понимать и, так сказать, наглядно, на практике убедился, почему империи и дома всячески стараются ограничить попадание в случайные, да и не случайные руки тоже высокоуровневых артефактов, и тем более изделий древних. Только что он без шума и пыли Практически минимальными усилиями с помощью всего пары по сути типовых и не самых мощных артефактов обеззарядил вполне неплохую подготовленную боевую группу. Не самую высокоуровневую, конечно. Но и он не боевой маг. Да и действовал в одиночку и практически без подготовки. Не теряя времени, он сразу стал шустро стаскивать и укладывать бессознательно тело фургон, попутно по-быстрому обыскивая и изымая наиболее ценные предметы. а остальные Недорогие амулеты, ножи и прочее скидывал в общую кучу, заодно и накидывал на людей дополнительное усыпляющее заклинание. Закончив со всеми этими делами, он отряхнул и поправил и так практически не пострадавшую одежду и направился в ту самую книжную лавку. Сейчас ему нужен был телефон. Позже настала пора известить пригласивший его дом. Пусть решают вопросы и проблемы. Не хотелось ему вникать в местные непростые взаимоотношения. Секретариат Лерда Гильермо Агилара, представительство Дома Южной Ночи. Слушаю вас. Добрый день. Вас беспокоит Алекс Ратель. Могу я переговорить с Лердом Гильермо Агиларом?» Спросил он у взявшего практически сразу трубку секретаря. «Да, лорд Алекс. Я вас немедленно соединю». Практически без запинки ответил секретарь. Видимо, были отданы соответствующие распоряжения. «Слушаю вас, лорд Алекс. И добрый день». Буквально через пару десятков секунд услышал он в трубке голос представителя Дома Южной Ночи. «Добрый день, лорд Гильермо. Вы рекомендовали мне связываться с вами в неординарных случаях. Так вот, несколько минут назад на меня была совершена попытка нападения в районе Академии». «А вы не пострадали, лорд Алекс? Требуется срочная помощь?» Заволнованно перебил его Гильермо Агилар. «Нет, лорд Гильермо. Сейчас уже всё в порядке. Нападавшие обезрежены» а я не пострадал. Успокоил его Алекс. «Где вы находитесь, лорд Алекс?» Все еще взволнованно проговорил его собеседник. Гранатовый переулок, дом 3. Сообщил ему Алекс адрес книжной лавки, из которой он и звонил. «Прошу вас, лорд Алекс, по возможности оставайтесь на месте. Люди из службы безопасности Академии прибудут через несколько минут. Чуть позже прибудут и наши люди». Завершив разговор, Алекс на всякий случай связался со своим местным адвокатом, и тот пообещал прибыть в ближайшее время. Едва он вышел из лавки, как в переулке появились пара сотрудников службы безопасности Академии, а через несколько минут их количество увеличилось. Алекс указал старшему смену экипажа и предъявил спящие тушки нападавших, а потом в сопровождении пары сотрудников СБ направился в ближайшую кофейню, где и занял столик на улице. Он предполагал, что все это затянется, и его будут несколько раз опрашивать. Но он не угадал. Количество людей в переулке все время увеличивалось и менялось. Какие-то экипажи постоянно подъезжали и уезжали, увозя и привозя пассажиров, но его не трогали. Видимо, местные уже сами разобрались, кто это были, и уже получали всю информацию из первых рук. Прибыл его адвокат. Быстро расспросил Алекса и тоже отправился в переулок. Чуть позже, буквально через несколько минут после адвоката, подъехал Гильермо Агилар. Он еще раз уточнил, все ли в порядке, принес извинения, сказал, что они во всем разберутся, примут необходимые меры и попросил подождать, пока идут разбирательства на месте. Заодно предложил ему постоянную охранную сопровождение, о которых Алекс, естественно, отказался, хотя и догадывался, что каких-то наблюдателей в любом случае к нему приставят что его вовсе не радовало, а только добавляло проблем в будущем. Примерно через час с четвертью появился его адвокат. Заказал себе чашку кофе и сообщил ему. «Пока что на данный момент, лорд Алекс, ни вопросов, ни тем более претензий к вам нет. Так что через некоторое время, может быть, через полчаса, вы сможете отправиться по своим делам. Я сейчас возвращаюсь туда и сразу извещу вас». Адвокат быстро допил кофе и снова отправился в переулок. Все-таки у местных были несколько своеобразные взаимоотношения и методы работы. Едва адвокат удалился, около его столика появился неприметный внешний мужчина в дорогом костюме без каких-либо опознавательных знаков и от которого просто вивело огромные силой «Разрешите переговорить с вами, лэрд Алекс?» Обратился к нему вежливо незнакомец. «Да, прошу вас, присаживайтесь», — ответил ему Алекс не менее вежливо. «Мы приносим свои извинения, лорд Алекс, за этот досадный инцидент», — проговорил незнакомец, не конкретизируя, кто это мы и не представляясь. «Это действительно произошла неприятная накладка с нашей стороны на низовом уровне». «Эх, эксцесс исполнителя, так сказать. Вы совсем недавно высаживались на двух островах во время прогулки». А буквально незадолго до этого, именно там произошла передача некого груза. Вот люди и занервничали. А дальше дурная инициатива исполнителей на местах. Не доложили по инстанции, вышли за рамки своей компетенции и превысили свои полномочия. К сожалению, так иногда бывает. Хочу вас уверить. Никаких вопросов и тем более претензий к вам, лэрд Алекс. У нас, как не было ранее, так и нет сейчас. Мы уже приняли необходимые меры, чтобы подобного больше не повторилось. И еще. Все вопросы с великими домами мы, естественно, урегулируем и дадим необходимые гарантии. А в качестве небольшой компенсации за этот инцидент мы просим вас принять от нас небольшой презент. Его доставят вам на виллу уже сегодня вечером. Я принимаю ваши извинения. Произнес, как бы обдумывая услышанное слова, Алекс. И считаю со своей стороны этот инцидент исчерпанным и закрытым. Благодарю вас, лорд Алекс. Рад, что мы пришли к полному взаимопониманию. Я вынужден покинуть вас. Мне предстоит владеть еще кое-какие формальности и дела. Всего хорошего, лорд Произнес незнакомец и тоже отправился в переулок. Алекс понял, что только что встречался и разговаривал с неофициальным куратором от одного из великих домов той самой негласной и неафишируемой деятельности, о которой ему и говорил Энрике. И ему даже было не неинтересно, что это за дом. Он просто в очередной раз упомянул недобрым словом своё «везение». В который уже раз он снова очень удачно выбрал время и место, да ещё и как на ему попали слишком деятельные идиоты-исполнители. И на пустом месте появился клубок проблем. И в этот раз всё сработало и оказалось ровно наоборот. Просто эти идиоты не читали газеты и не интересовались местными новостями и жизни общества. Иначе бы прочитали или услышали бы о его приезде при поддержке великих домов и смогли бы избежать ненужных никому больших проблем. Нет, он и сам не собирался раздавать эту историю. Тем более не собирался вставать в позу и что-то требовать или негодовать. Он помнил поговорку «Что нас не убивает, то делает нас сильнее». Так что его вполне устроило услышанное. Тем более он уже понял, что там, в переулке, идут не только какие-то следственные действия, вернее, уже не следственные действия. В первую очередь там идут переговоры между великими домами и, возможно, спецслужбами. И он не сомневался, что по итогу они обо всём договорятся, получат и выбьют какие-то гарантии и уступки, да и не только у него не было никакого желания влезать в местное болото и местные игры, потому и внешне легко и быстро он принял извинения. В подтверждении его слов буквально через десяток минут появился его адвокат и лэрд Гильермо Агилар. Они сообщили ему, что вопросов к нему нет. Его содействие здесь на месте не требуется. Так что по наставлению лэрда Гильермо, он в закрытом экипаже с гербами дома Южной Ночи и в сопровождении охраны отправился на свою виллу. По дороге, размышляя о недавно произошедшем, вернее, его больше занимал несколько другой вопрос. В последнее время он стал замечать за собой, что стал лучше выполнять заклинания, как-то более четко, что ли, чуть быстрее и рациональнее. Пока совсем чуть-чуть, но тем не менее. Он почему-то стал лучше и глубже ощущать магическую энергию и все процессы, связанные с ней. Стал чувствовать, как быстро надо разворачивать отдельные элементы сложных конструктов, Сколько магической энергии и как быстро надо подавать. И это, естественно, сказалось на общей эффективности. Причем все это происходило на подсознательном и интуитивном уровне, без каких-либо дополнительных специальных тренировок и усилий. И он не понимал, с чем это связано. Ведь он оставался на том же магическом ранге. Да и от наставников он не слышал о таком, как и в специальной литературе, не нашел никаких упоминаний о подобном. И пока находился в полном недоумении, с чем это связано. Хорошо, что это недоумение было положительным и полезным для него. А еще в этот раз, впервые в его практике, сознание как бы разделилось на два потока, на две части, так сказать. И несмотря на вопли своих инстинктов и одной его части, каким-то образом он точно знал второй своей частью, насколько нужно подпустить людей, когда активировать усилитель, начать заклинание и сколько подать энергии. Достаточно неожиданные и не самые приятные, главное, непонятные ощущения. Так что он пережил не самое приятное мгновение и заработал не один седой волос, ведь он не знал до конца, что задумали нападавшие, и подпускать их вплотную было жутковато. Вечером уже после ужина к Вилле подъехал закрытый фургон, и под удивленным взглядом управляющего из него Выгрузили очередные 12 ящиков с вином, свиноделина рода Ангальего. В этот раз Алекс не стал допускать прежних ошибок и сразу после отбытия фургона расспросил управляющего по поводу привезенных вин. Со слов того выходило, что в этот раз привезли не столь редкие коллекционные вина для больших ценителей, но тоже элитные и продаваемые только на закрытых аукционах для своих. А Алекс только усмехнулся про себя в очередной раз. Насколько тесно здесь все связано между собой. Узнали даже количество ранее доставленных ящиков и от кого из какой винодельни. А следующим утром за столиком у твердной морской окунь сидел уже другой крепкий мужчина с брутальной внешностью. Да и специалист по связям с общественностью куда-то внезапно исчез, и его заменил другой человек. Но Алекс об этом не знал. Как и не знал о том, что умение управлять несколькими потоками сознания обладают лишь отдельные крайне редкие уникумы. И еще все великие мастера, которые, естественно, никогда не распространяются об этом. На следующий день, уже ближе к обеденному времени, Алекс отправился в город на встречу с Мари. И, естественно, он почувствовал удаленное наблюдение за собой. Причем работали явно высококлассные профессионалы поскольку чувствовал он их на самой грани восприятия, и только потому, что ожидал этого, и благодаря своему дару, длительным тренировкам и практике в этом направлении, в том числе в проклятых землях. И то он периодически их терял, а еще и не чувствовал негативной направленности, то есть дома, а возможно и спецслужбы, стали присматривать за ним, что в общем-то было ожидаемо после вчерашнего. Его отказа от охраны, и это снова придется учитывать теперь в своих раскладах. «Ратель, ты просто невозможен!» Это было первое после приветствия, что произнесла мари при их встрече. «Только ты мог умудриться так вляпаться на пустом месте. Хорошо еще, что все так удачно закончилось». Алекс вовсе не горел желанием развивать эту тему, тем более рассказывать, что практически сразу заметил слежку. И никому не сказал и что, по сути, сам спровоцировал нападение. И, конечно же, не хотел упоминать, как он это все провернул. Он и сам еще не все осмыслил и уложил в голове. Но и выдумывать и лгать Мари он не хотел, потому применил запрещенный прием. «Мари, управляющий вилы составил перечень имеющихся вин, но без твоей помощи я не могу определиться, какие выбрать», произнес он, доставая бумажку из кармана. И как ни странно, но такая простейшая уловка прекрасно сработала. Они направились в выбранной девушкой ресторан на обед. И там, в ожидании заказа, мари отметила выбранное наименование. «Надо не забыть и купить приличную плетеную корзину для бутылок», проговорила Мария, когда определилась с вином для подарка. «А то с тебя останется привезти все это в полупустом ящике». «Ты несправедлива ко мне». И наговариваешь. Не все так плохо. С улыбкой ответил ей Алекс, хотя по размышлению прикинул. Что, возможно, так и поступил бы, по крайней мере, точно не стал бы морочиться с покупкой корзины. Разве что управляющий что-нибудь порекомендовал бы и подобрал из наличия. После обеда они отправились гулять по центральной части города. Мария рассказывала ему об окрестных зданиях и резиденциях великих домов и городов рассказывала, кто и на чём специализируется, и очень кратко, обтекаемо и вскользь упоминала об их той самой неофициальной деятельности и кураторстве. Вначале он внимательно слушал её и запоминал информацию. Но оказалось, что родов и домов на юге, и конкретно здесь в паре, так много, и так всё сложно завязано в их взаимоотношениях, что он быстро запутался и стал слушать её только краем уха. Но он был уже достаточно опытным в этом деле потому периодически он выхватывал из ее рассказа какие-то фразы и названия и переспрашивал. Так что внешне складывалось полное впечатление, что он внимательно слушает ее. По крайней мере, ему так хотелось думать. Вот и в этот раз он снова переспросил несколько удивленно. «То есть ты хочешь сказать, что этот дом присматривает за черным рынком артефактов в городе?» Спросил он ее, и в этот раз вовсе не формально Для галочки. Эта тема его живо заинтересовала. «И не только в городе, но и по всему югу». «А что ты хочешь? Здесь же граница рядом. И из других стран чего только не тащат. Так что это в любом случае надо держать под контролем», ответила ему Мари. «И что, они это все продают в своих салонах?» Продолжил расспросы Алекс. «Ну что ты как маленький ратель? Естественно, нет». «Есть закрытые места и закрытые аукционы, куда просто так с улицы и без рекомендаций не попадёшь», произнесла Мария по учительным тоном. Алекс сделал вид, что тема исчерпана, и он удовлетворён ответом, а для себя запомнил название дома и решил позже разузнать поподробнее об этом деле, ведь тема артефактов и всего с этим связанного была для него весьма интересна и актуальна. Потом Мария загнала его в какой-то дорогой салон красоты, где ему подравняли прическу. А еще он почувствовал несколько раз в процессе прогулки и разговоров, что Мария, внешне безбашенная и бесстрашная девушка и достаточно высокоуровневый боевой маг, все-таки волнуется и переживает по поводу завтрашнего ужина и встречи с ее родителями, хотя очень тщательно это скрывает. Вот и пойми этих женщин после этого». В любом случае он не стал ни намекать, ни что-то ей говорить, и тем более шутить на эту тему. После салона они отправились в уютную квартирку, а по поводу наблюдения за ним он не переживал. а Вред ли все, кому надо и не надо, не знали об их связи, главное, чтобы соблюдались внешние приличия. Вечером они поужинали в небольшом рыбном ресторанчике, и там Мари подробно пытала его по поводу костюма на предстоящий ужин и успокоилась только после его подробного описания творения мастера Яфьи. А после ужина они отправились покупать корзину, а также заказали доставку букета цветов. Цветы и их оформление, естественно, выбирала Мари. Букеты должны будут доставить завтра на виллу Алекса, как раз перед его отъездом на ужин. Так что в целом и более-менее подготовка к завтрашнему мероприятию была завершена, и он, как и в прошлый раз, Проводил ее до прибывшего экипажа с гербами дома Южной Розы. В сопровождении охраны она отбыла домой. А он, естественно, отправился на свою виллу. Рапорт от тайного агента. Псевдоним Воробей. На имя Куратора. Довожу до вашего сведения, что 18 июня, примерно в 3 часа 20 минут после полудня, на фигуранта псевдоним Барсук в переулке Гранатовый, неподалеку от территории Академии, Была совершена неудачная попытка нападения. Боевые группы в количестве пяти человек. Фигурант Барасук в результате нападения не пострадал. Нападавшие были обезрежены и задержаны лично им самим, без привлечения посторонних и без нанесения им телесных повреждений. Позднее он вызвал по телефону представителей дома «Южная Ночи», службы безопасности Академии и своего адвоката. По данным предварительного расследования, нападение организовала одна из криминальных группировок, Действующих в городе пара. Задержанные дали предварительное показания и взяли всю вину на себя. Сообщили, что действовали только по собственной инициативе и в собственных корыстных интересах. Сообщили, что планировали ограбить фигуранта, увидев его случайно в городе в дорогой одежде, с дорогими аксессуарами, когда он расплачивался за покупку наличными средствами. По данным предварительного расследования, при обезреживании и задержании нападавших, фигурант-барсук – использовал артефакты, один из которых был как минимум парализующим высокоуровнем артефактом класса В+. Со слов адвоката, его клиент не готов раскрыть подобные данные, ссылаясь на секреты рода. Следствие по делу передано местному отделению стражи. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих рапортах. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке всевозможных операций по фигуранту «Барсук» Учесть наличия у него артефактов уровня В+. Также учесть его навыки выявления и определения слежки и опыт противодействия нападениям. Глава девятая. Алекс оглядел себя в ростовое зеркало и остался вполне довольным своим отражением. Костюм от мастера Эфи сидел идеально и соответствовал поводу. Прическу ему подровняли, а сам он и так выглядел хорошо. все -таки так что все было в порядке, и пора было отправляться в путь. Бутылки с вином были уложены в корзину и аккуратно переложены какой-то красиво смятой специальной бумагой. Букет с цветами для хозяйки дома тоже был идеальным, доставили его вовремя, и кроме того, цветы были обработаны магически. Он подхватил корзину и букет и отправился на выход к поджидающему его экипажу. Ехать предстояло примерно минут сорок, или чуть больше. Тоже в пригород, но немного дальше расположенный. По прямой здесь было недалеко, но ему предстояло вернуться в город и добираться по другой дороге. Район его виллы находился в тупике и этаком кармане, созданном природой и горами. Район, куда он сейчас направлялся, отличался от того, где он проживал. Он располагался вокруг более просторной и глубокой бухты. Но и усадьбы здесь были намного больше и никаких сплошных глухих заборов, только кованные ограды с гербами и живыми изгородями. Потому как здесь расположились резиденции некоторых влиятельных родов и домов, а в бухте возле причалов было множество кораблей, в том числе и боевых. После поездки на восточные острова он их сразу узнал по более хищным обводам. И из безопасности здесь всё было в порядке. Несмотря на наличие магического пропуска, экипаж несколько раз останавливали на блокпостах и проверяли не только пропуск, но и его самого, и возницу, и экипаж, какими-то артефактами. Впрочем, он не вез ничего нелегального и особо опасного или запрещенного, если не считать подпространственный инвентарь. Так что не волновался по этому поводу. Он вообще особо не волновался. Алекс навел более подробные справки и легко узнал, что Дом Южной Розы – один из самых богатых, больших и влиятельнейших на юге, да и не только на юге. Так что вряд ли их серьезно заинтересует одиночка-целитель из и вроде старинного, но никому особо неизвестного рода, которых множество исчезло и захерело во времена Смуты и различных междуусобиц. Он считал, что это глубоко формальное мероприятие, на что и намекал неофициальный статус ужина, в узком кругу, так сказать без приглашения множества гостей из других родов и домов. Возможно, какие-то их местные игры или просто соблюдение правил приличия и хорошего тона, пригласить на ужин текущего кавалера их дочери для знакомства. Встречали его улыбающиеся несколько ехидно Энрике и тоже улыбающаяся и глядящая с нескрываемым интересом девочка лет 12. Как он чуть позже узнал при представлении, младшая сестра Мари. Они прошли в дом и Алекс вручил подарок главе дома и рода Веласкесов – хмурому, серьезному мужчине лет 50 И букет улыбающейся стройной и очень красивой темноволосой женщине – хозяйке дома, на которую было так похоже Мари. Обедали они в просторной столовой с видом на море, и так же, как и на его вилле с открытым настижь большими окнами до пола. Только здесь помещение было значительно больше и дороже отделано, И огромный стол не казался таким уж огромным, поскольку был занят значительной своей частью. Всего на ужине присутствовало четыре с лишним десятка человек. Помимо главы рода, и его супруги присутствовали старшие и младшие братья и сёстры Мари. Присутствовал и младший брат главы рода, тот самый, что выручало ему приглашение, его дети и ещё куча ближайших родственников рода Веласкисов. Так что Алекс быстро сбился со счёта. И пока мало кого запомнил, кроме самой семьи марии И еще нескольких человек. блюда на ужинине подавали достаточно обычные и простые, понятные и очень вкусные и сытные. Единственное заметное отличие от столицы- это обилие рыбных блюд, морепродуктов зелени и специй И никаких тебя редких и экзотических деликатесов и непонятных сложно блюд, обычно подаваемых в некоторых пафосных ресторанах на огромных тарелках маленькими порциями. Здесь это явно не приветствовалось, его полностью устраивало. Он так и не проникся современной экспериментальной кухней. Вино тоже подавалось с местных виноделин. Тоже никакой экзотики и редкостей. Были тут бутылки с характерными этикетками виноделин рода Ангальего, но и других тоже хватало. Что ей не мудрено для одной из ведущих винодельческих провинций. Во время обеда, как и было повсюду заведено, беседовали только на общие темы. И вопросы ему задавали пока то же самое общее и простые. Вроде того, что понравился ли ему город и море и прочих подобных. А он, между делом, по привычке, считывал поверхностные эмоции. И были они достаточно разными. Спокойно нейтральная у главы рода, спокойно дружелюбная у хозяйки дома и Энрике, заботливая и немного напряженная и чуть заволнованная у Мари. Но в большей части нейтральные и любопытные. И что его очень удивило, в целом весьма доброжелательное. Он не чувствовал ни одной отрицательной или враждебной эмоции. Даже безразличия не было. Хотя и присутствовало множество народу. Подали десерты и представители младшего поколения, быстро уничтожив сладости, без всякого спроса стали покидать стол небольшими группами по интересам. Видимо, нравы в этом доме были достаточно простыми и отношения менее формальными. А вот взрослые, наоборот, никуда не торопились. И он понял, что пришло время основных расспросов, и внутренне подобрался, поскольку его несколько расслабила спокойная и доброжелательная обстановка, да и хорошая, вкусная и обильная еда. Расспросы начал старший сын и наследник главы рода. Сам глава в разговор практически не вмешивался, и за ужин произнес всего несколько общих фраз, лишь поддерживая разговор при обращении к нему. Но Алекс нисколько не сомневался, что все основные вопросы были заранее обозначены, и сейчас происходит этакий светский спектакль, заранее расписанными ролями и монологами героев. Ему придется участвовать в этом, для того его и пригласили в первую очередь. «Я слышал, Алекс, что ты с компаньонами недавно открыл клинику в столице». Начал старший сын расспросы, и делая заход достаточно издалека. «Да, всё правильно. И сейчас два направления деятельности из трёх работают на полную загрузку», – ответил ему Алекс. «А почему только два?» Быстро вмешался в разговор другой из братьев. «Третье направление – это моя собственная целительская практика, и она поставлена сейчас на паузу, по известным вам причинам», – с улыбкой ответил ему Алекс. И когда, если это, конечно же, не секрет, вы планируете выйти на окупаемость и начнёте получать прибыль? Просто я слышал, что в столице на этом рынке просто бешеная конкуренция. Снова задал вопрос старший из братьев, придерживаясь сценария. алекс вначале не понял подоплёки подобных вопросов, но почти сразу же сообразил, что все здесь собравшиеся, кроме него совершенно, не разбираются в целительстве и совсем не имеют касательства к этому делу, но и тем более не разбираются в тонкостях работы клиник и организации этого бизнеса. И, возможно, судят по другим производственным и торговым направлениям деятельности, где требуются изначальные большие вложения и капитал, земельные участки и строительство объектов, и где достаточно долгий срок окупаемости и выход на прибыль. В целительстве главный капитал – это сами целители и их знания. И больших вложений не требуется, так что затраты на клинику уже окупились, и она приносит стабильную прибыль. А по поводу конкуренции, видите ли, несмотря на немалое предложение услуг на рынке в целом, мы оказываем некоторые эксклюзивные услуги. И на данном этапе спрос на наши услуги превышает предложение, и пока мы можем устанавливать цены. Ответил ему Алекс и почувствовал легкое удивление, исходящее от собравшихся. Но конкуренция может быть не всегда добросовестной, и целители, насколько я знаю, здесь вовсе не исключение. Ты не боишься так надолго оставлять клинику?» Последовал следующий вопрос. «А вот для этого у меня есть компаньоны из очень значимых родов и дамов. Так что даже в столице вряд ли кто-то рискнет применять нам недобросовестные практики. А обычную конкуренцию я только поддерживаю». «Прости за нетактичный и, возможно, неуместный вопрос». Произнес несколько извиняющимся тоном наследник. «Но, насколько я знаю, ты в одиночку прибыл из закатных гор. И, насколько известно, у тебя нет родственных и близких связей в столице. Вот я и пытаюсь понять, что связывает тебя и эти значимые рода и дома, что они взяли тебя в полноправные компаньоны». Алекс и не думал обижаться. «Родственные, дружеские, деловые связи» и союзнические взаимоотношения между родами и домами всегда были очень важной и значимой темой, которую постоянно нужно было учитывать. А еще он понял, что и информацию о нем в столице собирали тоже далекие от мира целителей люди. М -м -м, немного не так. Просто это изначально моя клиника, и у меня в пакет. И это мои и мои наставницы знания и техники мы используем и практикуем так что это я пригласил компаньонов, а не наоборот. И договориться с компаньонами было достаточно легко. А вот договориться с их дедами, грандмастером Мариусом Гриневичем и старшим магистром Алексисом Григориади, чтобы они дали согласие на это, да, это было весьма непросто. Несколько преувеличил трудности и свои заслуги Алекс, под удивленными взглядами собравшихся. А еще и вдобавок он понял, что люди, собравшие информацию о нем, не смогли раскопать его негласную поддержку леди Анны и другими ему самому до конца непонятными структурами и группами влияния. Вот и казалось со стороны все это достаточно непонятным и не совсем логичным для одиночки. Ведь обычно все происходит наоборот. Одиночка присоединяется к более значимым родам и домам. Как говорится, сработал стереотип мышления. А ты не боишься, что когда они освоят твои техники, то со временем ты станешь им просто не нужен. Спросился тот же из братьев, что спрашивал про третье направление, видимо, самое несдержанное из них. Нет, не боюсь. Начал отвечать он на практически тот же вопрос, что задавал ему и грандмастер когда-то. Во-первых, мои знания и навыки останутся у меня и никуда не денутся. А во-вторых, это только часть моих знаний, позволяющая функционировать в клинике, А вот остальные я не собираюсь передавать кому-либо, не входящему в мой род. А вы с компаньонами не планируете расширять свою деятельность и открывать филиалы в столице или в провинциях, если все так удачно получилось у вас?» Снова перехватил инициативу в разговоре старший из братьев. «На данном этапе не планируем. В этом пока нет экономического смысла». А вот позднее, когда появится реальная конкуренция на рынке исцеления домашних питомцев, и когда другие целительские рода пороются своих закромахи, откопают свои релакс-техники, цены на эти услуги упадут. Вот тогда и придет время других клиник и открытий филиалов, чтобы зарабатывать уже с оборота. Заранее извини за еще один не совсем тактичный вопрос. Проговорил осторожно наследник, а Алекс почувствовал некоторое напряжение собравшихся. «Но до нас дошли сведения, что ты якобы родом не из закатных гор, а принятый в клан спящей совынайдёныш, которого такие не смогли опознать, или нам дали неверное сведения. Алекс не сомневался, что рано или поздно эта информация так или иначе всплывёт, так что давно уже была подготовлена удабриваемая версия, а ещё он почувствовал, судя по некоторому напряжению, что это по какой-то причине важно для собравшейся здесь вопрос, только пока не мог понять почему. Нет, в целом все так, но за некоторыми исключениями. Меня действительно нашли в горах, в возрасте пяти лет заблокированной памятью. Тут все верно. Но здесь стоит немного вернуться назад, в предысторию. Моя наставница, она тоже была пришлая в закатных горах, только появилась там лет на сорок раньше меня. И она была, пожалуй, что лучшей целительницей в горах, но никогда не брала учеников, как её не уговоривали. А тут вдруг, к немалому удивлению всех, взяла меня к себе в ученики. А секрет оказался прост. Она узнала меня, вернее, мой род, конечно же, который смогла определить точно. По родовым татуировкам и прочим признакам. Ведь она была опытной целительницей, тем более мы с ней дальние родственники. По какой-то неизвестной мне причине она решила держать все это в тайне. Я и сам узнал об этом только незадолго до ее смерти. Как рассказала мне наставница, мой род Ратили – это действительно старинный род целителей, обосновавшийся и живший на Западе еще до смуты, при древних. Позднее остатком рода, практически одной семье, пришлось перебраться тайком на северо-запад, как и остатком рода наставницы. Мой второй наставник и очень опытный охотник – я «Пытался найти моих родственников, но выяснил лишь, что остатки моего рода были, скорее всего, уничтожены во время тандинистского набега, и всё, что он смог найти, это мой родовой перстень». Алекс прервал разговор и подал энергию на свой родовой перстень, и тот засветился зелёным, считалось, что его невозможно подделать. Родовые перстни создавались и активировались с помощью артефактов находящейся только в и владений императорской семьи, а то, что родовой пертень можно создать и активировать с помощью особых техник, конструктов и ритуалов, в этом мире информации не сохранилось. Так что по факту свое происхождение и род я точно знаю. И я действительно выходец Запада. И закатные горы мне практически родные, как теперь уже и горным кланам. Но вот как я попал в закатные горы, и кто стер и заблокировал мне память, Так и осталась полной загадкой. Возможно, потому наставница и скрывала информацию о моем роде от других. Проговорил задумчиво Алекс. Он не опасался давать эти сведения, проверить которые было практически невозможно. И эту легенду он проработал совместно с наставниками на всякий случай, который и настал. По какой-то причине, после исчезновения древних, именно западная часть империи пострадала больше всех. Здесь почему-то были самые большие сражения. Запад был практически стёрт с лица земли. Множество людей, остатки родов и кланов, кто, естественно, смог успел, покинули его и расселялись по всей империи. Так что проверить информацию о каком-то не самом значимом роде, тем более после дальнейшей смуты, было практически невозможно. Тем более многие пострадавшие от междоусобиц и проигравшие рода Перебравшись в другие места, часто скрывали свое происхождение и, пользуясь бородаком во время смуты, меняли себе документы. А еще и во время абсолютно неожиданного набега тандинейских варваров 15 лет назад были полностью уничтожены и сожжены несколько поселений и городков на северо-западе империи. Варваров позднее, конечно же, уничтожили, но поселения восстанавливать уже не стали. Ему задавали еще некоторые вопросы о его дальнейших планах но каких-то значимых вопросов было больше. Ещё в какой-то момент он почувствовал некоторое изменённое отношение к нему, причём заметил не сразу. И он даже не понял, с чем это связано и от кого это исходило. Но словно бы принято какое-то решение и поступила команда. Единственное, что он точно заметил и почувствовал, это небольшое изменение отношения хозяйки дома и, соответственно, матушки Мари. Она и до этого была, в общем-то, вполне дружелюбно настроена, а под конец таки вовсе пришла благодушная в отношении его настрой и стала подозрительно ласковой и совсем доброй. И у него как-то сразу, словно аварийная лампа и сигнал тревоги, сработали, и захотелось срочно сбежать, вовсе не такого исхода ужина он ожидал. Где-то он сильно ошибался в своих предположениях и расчетах. Он считал, исходя из реалий этого мира, И, собственно, здравого смысла, что для рода Веласкисов и дома Южной Розы он точно не подходящая пара для Мари. Как он успел уже узнать раньше, она не только дочь главы рода и дома, но и очень богатая наследница. Нет, не наследница рода. Но по материнской линии от бабушки и своих теток получила немалое наследство и имущество, и к тому же была красива от природы. Так что с возможными претендентами на ее руку причем из самых значимых и влиятельных родов и домов, у них проблем не было. Скорее, наоборот, отбоя не было. Потому он искренне считал, что непонятный одиночка-целитель, даже талантливый, их вряд ли заинтересует. Гораздо раньше, чуть позднее того, как он познакомился с Мари, он чисто теоретически и умозрительно прикидывал, что она для него была бы вполне подходящим вариантом для будущей женитьбы. Никакой юношеской влюблённости и страстей а только здравый смысл и понятные, практически договорные взаимоотношения. И как не раз говорила ему наставница, такие браки были наиболее крепкие и устойчивые. Потому он и навёл ещё тогда более подробные справки о ней, и уже тогда понял, что это неосуществимо и не вариант для его рода и дома, и успокоился на этом. И вообще… Он старался так далеко не задумывать и не загадывать. Он решил тогда, путь все идет, как идет. И когда придет время, они просто расстанутся. Так что он не хотел прикипать и гнал все мысли об этом. А сейчас все получалось не так. Странно и несколько неправильно. И что явно неспроста они задавали все эти вопросы, вполне понятные и практичные. Доходы, связи, происхождение и это общее напрожелательное отношение. Чего он снова не учёл и не понимал в жизни, и в политике родов и домов. Или он всё это надумал, и ему всё показалось, они просто хорошие, добрые, гостеприимные и отзывчивые люди. Хотя и боевые маги из Великого дома, наверное. Пока было больше вопросов, чем ответов. После ужина и окончания расспросов, он в сопровождении Марии, Энрике и ещё одного из братьев прогулялись по территории немаленькой усадьбы любовались ухоженным большим садом с дорожками и беседками, окружавшим со всех сторон главное здание. Прогулялись до берега бухты, где у немаленького причала были пришвартованы яхты, катера и пара боевых судов. Насколько Алекс успел уже узнать, помимо множества боевых кораблей, у дома «Южной Розы» был еще и немалый собственный торговый флот, базирующийся по всем прибрежным городам юга. После прогулки... Чуть отойдя под тёплым южным вечерним солнцем от навалившихся вопросов и непонимания ситуации, он отправился попрощаться с хозяевами дома, и матушка Мария вручила ему напоследок немало кусок их фирменного сладкого пирога и корзину сезонными фруктами из их собственного сада, чем опять сколыхнуло его подозрение. Так что покидал он усадьбу после несколько затянувшегося ужина с непониманием происходящего в некотором раздрае и в душевном смятении. На следующий день воскресенья, как и было запланировано ранее, он отправился на вечеринку к друзьям Энрике и Мари, которые изобрали его с виллы, зайдя за ним на своем катере. И примерно через час они добрались по морю до очередной бухты, которую также облюбовали местные аристократы под свои имения. И да, со слов Энрике, все побережье на многие километры в обе стороны от города было занято пригородными и загородными имениями. Это имение как раз было загородным и использовалось в основном в летнее время. Впрочем, вечеринка планировалась на берегу, так что в сам дом, большое одноэтажное каменное здание, расположенное на небольшом возвышении, они даже не заходили. Пришвартовались к причалу и сразу же присоединились к общему веселью. Прямо на воде на сваях была сооружена солидная капитальная деревянная платформа, соединенная мостками с берегом и часть которой была закрыта капитальным деревянным навесом. Так что гости расположились прямо там. Кто-то за столами, кто-то у импровизированного бара, кто-то на лежаках на открытой части сооружения, а некоторые купались в море, звучала музыка и громкие весёлые голоса собравшейся родовитой молодёжи. К народу собралось на вскидку человек 60 но, со слов хозяев вечеринки, брата и сестры, примерно их ровесников, Ожидались еще и гости, которые пока припозднились. Алекса представили хозяевам и их гостям, с которыми он еще не был знаком. Впрочем, он, как обычно, большинство из них не запомнил, кроме нескольких человек и тех молодых людей, побывавших у него на вилле. И затем они присоединились к одной из собравшихся компаний. Обстановка, как и было обещано, была сугубо неформальной и расслабленной. На столах стояли многочисленные закуски. В баре была выпивка и напитки на любой вкус. Но никаких официальных и формальных мероприятий. Каждый занимался, чем хотел. Кто-то закусывал, кто-то выпивал, кто-то беседовал, кто-то переходил от компании к компании. А кто-то купался и закарал или танцевал под популярную музыку. Но на горячительные напитки, как он заметил, никто особо не налегал. Хотя и ходили все кругом с бокалами в руках. Как Алекс и раньше успел заметить, Отношения здесь были более простыми и менее формальными, чем в столице. К нему отнеслись в первую очередь с большим любопытством и постоянно расспрашивали, причем о разном, и он пока что не понял. Интересует их конкретно он сам и его приезд, или просто они реагируют на новичка в их компании, причем явно не местного. Но в целом отношение было достаточно ровным и спокойным. По крайней мере, каких-то негативных эмоций или скрытого напряжения или излишнего к себе внимания он не ощущал. Так что он немного расслабился и предался отдыху в приятной компании Марии, которая первое время от него далеко не отходила. И только позже, когда убедилась, что все идет нормально, она упорхнула к своим подружкам. Веселье шло своим чередом. Он купался, перекусывал и беседовал с новыми людьми. И подобное времяпровождение ему нравилось гораздо больше, чем столичные приёмы. Хотя в целом это мероприятие выполняло практически аналогичную функцию. Ближе к вечеру обстановка стала ещё более раскованной. Алекс как раз улыбкой наблюдал, как веселящиеся парни подхватили проигравшего удар за руки и за ноги и, раскачав, выкинули его в море через перила. А потом, когда тот мокрый выбрался из воды, снова отправились играть дальше. Алекса издалека позвала Мари, и он отправился к ней под навес, перейдя солнца в тень. Он на мгновение отвлекся на шум и смех возле бара и не заметил, как столкнулся краем плеча в проходе между столами с другим гостем. Он сразу хотел было просто извиниться, но не успел. «Вы не вежа, Лэрд! Я Алонсо Анкалво, старший мастер из Дома Ночного Огня. Вызываю вас на дуэль!» как там быстро и громко, при этом произнес молодой, хотя и постарше Алекса темноволосый и смуглый парень, худощавый, но жилистый и подвижный. Кто-то сразу убавил громкость музыки, и голоса притихли, а Алекс заметил приближающуюся к нему нахмурившуюся Мари. "Я, Алекс Ратель, мастер из дома с пятичасовых, принимаю ваш вызов", ответил он стандартной фразой принимая вызов". Алекс быстро прокручивал ситуацию в голове. И она ему как-то не нравилась. Он не чувствовал негатива от этого парня. Он вообще ничего не чувствовал от того. Получилось, что тот зачем-то находился под артефактом сокрытия. Да и повод для дуэли был слишком уж надуманным и притянутым за уши для этой обстановки. И сейчас, быстро прокручивая ситуацию, он понял, что вовсе не случайно столкнулся с ним. Даже несмотря на полумрак после солнца и отвлечения на шум, он почувствовал бы его приближение если бы не артефакт сокрытия. А еще он ранее вскользь обратил внимание на этого парня, вернее, на его плавное и уверенное движение очень опытного бойца. Кроме того, он явно почувствовал немалое удивление собравшихся. Получалось, что это крайне необычная ситуация для всех. И это наверняка очередной привет ему от той самой таинственной структуры. Очень похоже это на их методы подгонять ситуацию под якобы естественные события и действовать чужими руками. Рядом появился Энрике и сразу же предложил свою помощь. «Я готов выступить вашим секундантом, лорд Алекс», произнес он, перейдя на официальный тон. «Почту за честь, лорд Энрике», ответил ему с внешней беззаботной улыбкой Алекс, хотя веселье явно не испытывал. Очень ему напомнила эта ситуация очередную провокацию, и он даже предполагал, от кого она может исходить. «Господа и дамы, прошу нас извинить, но мне нужно переговорить с лордом Алексом наедине!» – громко произнес Энрике, обращаясь к окружающим, и они направились с Алексом в сторону берега. «У тебя раньше или уже сегодня был с ним какой-то спор или недопонимание?» Спросил в первую очередь у него Энрике, когда они вышли на берег. Ничего такого не было. Я вообще с ним не разговаривал, кроме краткого представления, когда мы прибыли. Ответил ему Алекс, изображая недоумение. Тогда я чего-то не понимаю. Он всегда был в стороне от подобных дрязг, всегда очень спокойный, сдержанный и уроновешенный. Никаких спонтанных дуэлей до этого. Он даже ничью сторону никогда не занимает в спорных ситуациях всегда сохраняет нейтралитет, не зная, что на него нашло. И пока все непонятно, тем более, что ни он, ни ты явно не злоупотребляли с алкоголем. Энрике только усилил подозрение Алекса своим пояснением. «Может быть, он тайный поклонник Мари?» Задал Алекс вопрос, уже понимая, примерно какой ответ услышит. «Ничего подобного. Ни тайны, ни явны. Кроме того, у него уже очень давно есть невеста я вроде бы там всё по полному и обоюдному согласию. Снова подтвердил его мысли Энвики. Тогда нет смысла гадать. Да и это, в общем-то, не имеет большого значения. К тому же, я не из тех людей, которые будут переживать или страдать из-за возможного проигрыша на дуэли. Произнес Алекс, по-прежнему изображая невозмутимость и спокойствие. Что можно сказать о моём противнике? Он давно не участвует в публичных мероприятиях. «Но у нас тут все естественно знают, что он отменный боец и очень хороший боевой маг. Поговаривают, что скоро перейдет на ранг младшего магистра, что очень и очень неплохо для его возраста. Он старше тебя на пять лет, так что соперник тебе достался очень непростой, Алекс». Не порадовал его ответом Энрике. «Ну, тогда нечего и думать. Стандартные дуэльные мечи, бой по очкам, стандартные три раунда по три минуты». Принял решение Алекс. Он намеренно не стал выбирать короткие раунды или бой до первой крови. Если он не ошибся, и это провокация с целью попытки убить его на дуэли или серьезно ранить, то стоит предоставить им такую возможность. Иначе они начнут придумывать что-то другое, и он может не узнать об этом заранее и не подготовиться. «Хочешь закончить все уже сегодня?» Спросил его Энрике. «Нет, зачем спешить?» «Договаривайся на воскресенье, на вторую половину дня, на каком-нибудь городском полигоне, если у тебя самого не занято чем-то важным это время». «Нет, не занято. Все в порядке, я тебя понял». Ответил ему Энрике, и они отправились обратно. Энрике отправился обсуждать условия дуэли Солонца-Анкалва, а Алекс подошел к нахмурившим брови Мари. «Ратель, ну вот как так? Стоит тебя на минутку оставить?» «Как ты умудряешься вляпаться, причем на ровном месте!» Сердитым шепотом проговорила ему Мари. «Ничего особенного не случилось. Просто они все завидуют Мари. Из-за тебя, естественно». Произнес он с беззаботной улыбкой и выразительно посмотрел на нее. Мари ему хотя и не особо поверила, но ушки ее предательки заалили, из-за чего она еще больше сердито посмотрела на него и покрепче ухватила за локоть намереваясь больше не отходить от него сегодня. Глава 10 Наступили очередные рабочие будни для него. И вроде бы шли они как обычно, привычно, спокойно и размеренно. С утра и почти весь день он занимался подготовкой целителей. Во второй половине дня, уже ближе к вечеру, посещал выбранные рестораны и антикварные салоны. А вечерами на вилле купался в море и тренировался, или изучал архивы. То есть все шло по накатанной колее. Но в один из рабочих дней он обнаружил, что за ним ведут наблюдение. Именно наблюдают, а не следят, и не сопровождают. И это не было похоже на наблюдение, представленное от домов, спецслужб или самих недоброжелателей. Это вообще не было похоже ни на что ранее им виденное. А проанализировав ситуацию, он понял, что наблюдает за ним уже явно не первый день. Просто только сейчас он обратил на это внимание, и то благодаря своей настороженности и навыкам, развитым в проклятых землях, когда постоянно приходилось отслеживать вообще любое постороннее внимание. Все дело было в том, что за ним, как ни странно, наблюдали обычные простые люди, и не специально следили за ним, а как бы между делом, в процессе своих повседневных занятий. Потому он и не сразу и заметил наблюдение. Настолько это было необычно и непривычно, и ранее он никогда не сталкивался с подобным. Хотя сейчас, спустя некоторое время, он стал припоминать, что как-то давно читал о чем-то подобном в одной из приключенческой исторической книги про очень старые времена, еще до появления одаренных и магии. Получалось, что за ним наблюдали обычные люди. Мальчишки-чистильщики обуви и уличные продавцы газет, Мальчишки-посыльные и доставщики. А еще и продавцы тележек свежих фруктов, овощей, зелени и прочей повседневной мелочевки, которых здесь было во множестве на улицах, и на которых обычно не обращают внимания, если не нужен конкретно их товар или услуги. А главное, он не чувствовал от них ни агрессии, ни постоянного интереса. Просто мимолетное внимание обычного неодаренного человека, не представляющего опасности. Потому он не сразу и заметил это, просто давно уже привык к подобным мимолетным периодическим взглядам. И пока он даже примерно не мог понять, кто мог организовать подобное наблюдение, а главное, для чего и зачем. Единственное, он обратил внимание, что все мальчишки, да и взрослые продавцы, все чуть более смуглые, чем остальные местные жители, хотя, возможно, и потому, что это жители окраин и пригородов, проводящая гораздо больше времени на открытом воздухе и солнце. И еще он не сомневался, что все это наблюдение ведется точно не для благих целей, так что ему снова пришлось усилить внимание и меры безопасности. Снова он положил в баул средний защитный амулет и снова под пиджак приспособил мангуст в кабарет скрытого ношения, да и хорошо зарекомендовавший себя усилитель заклинания и тишину стал держать под рукой. И самое главное, он сомневался, что представленные наблюдатели от домов и, возможно, спецслужб смогли заметить и выявить своих конкурентов, так что вряд ли они смогут вовремя прийти на помощь, если что. Но до конца рабочих дней на этой неделе ситуация так и не изменилась, хотя и не прояснилось нисколько. За ним по-прежнему присматривали различные наблюдатели, да и только. Свой первый выходной день на этой неделе – Алекс снова провел с Мари, но в этот раз все прошло не столь хорошо и приятно для него. Просто мария вытащила его на очередной спектакль, даваемый какой-то заезжей столичной труппой. В этот раз он хоть и не плевался через раз, но и какого-то удовольствия точно не получил. А на следующий день они отправились на морскую прогулку, устроенную Энрике. Тот сообщил Алексу, что прогулка должна ему понравиться, и рекомендовал взять с собой полевую одежду и обязательно оружие, типа мачете или среднего арбалета, и запас спецболтов к нему. И Алекс примерно догадывался, куда они направятся и чем планируют заниматься. Около пяти часов утра к его причалу подошла яхта Веласкесов, одна из тех, что он видел на причале во время прогулки после ужина. Он поднялся на борт со своими вещами. И они сразу же отчалли и направились в море. Всего в кают-компании собралось девять человек, помимо него. И всех их он уже знал. В основном были те, кто уже приезжал к нему на виллу. Не было только той девушки, что флиртовала с ним вначале, и умника. Вместо них присутствовали брат сестрой, хозяев этой самой вечеринки. Видимо, это все были наиболее близкие друзья и приятели Энрике и Марии Веласкесов. Сделал он вывод. Через несколько часов на горизонте появилась очередная группа островов, в которые они и направились а после пристали к одному из них, зайдя в удобную бухту с причалом. На берегу располагалась небольшая каменная крепость, местный форпост и опорный пункт, как пояснил ему Энрике. И да, он не ошибся в своих предположениях. Они прибыли на остров с искаженными тварями и планировали отправиться на охоту, причем все – и парни, и девушки. Им провели краткий инструктаж, причем, как понял Алекс, в основном для него – Остальные, видимо, уже не один раз бывали на этом острове, так как быстро и привычно переоделись и вооружились, причем быстро собрались все, включая девушек. У каждого прибывшего висела на поясе в ножнах широкая мачете, и был с собой средний арбалет. Все прибывшие охотники были одеты в похожие плотные куртки и шкур искаженных тварей, и с интересом, а также некоторым недоумением, поглядывали на нож охотника, стрелометы и внешне простую, камуфляжную тканевую одежду Алекса. Причем Энрике, конечно же, предложил Алексу свою запасную куртку, но он, естественно, отказался, и тот не стал настаивать, поскольку знал, что у него есть опыт охоты на искаженных тварей. Запас качественных и улучшенных спецболтов из имперских хранилищ у Алекса был немалый, их он приобрел себе с большим запасом. Еще когда готовился к поездке на восточные острова. Вот он и взял часть с собой в поездку на юг, забив ими целый саквояж, как будто знал, что пригодятся. Не пришлось покупать местные непроверенные изделия. Эти болты он как раз и уложил в подсумки, уже заранее собранными в обоймы. Затягивать с отправлением никто не стал, и все дружно направились вглубь острова по утоптанной тропинке. Причем их сопровождали несколько проводников из крепости и несколько прибывших с ним на яхте неприметных как их уже давно называл Алекс, независимо от того, что некоторые из них как раз и были весьма приметными из-за своих габаритов или мощной магической ауры, или иных специфических навыков. Как понял он из объяснения и инструктажа, искаженные твари на этом острове были некрупными, не больше средней собаки размерами, но при этом были весьма шустрыми, агрессивными и имели большую пасть, полную острых и крепких клыков. Специфическими магическими навыками вроде ментальных атаки и мгновенных ускорений местные творения обладали, но зато водились на острове в изобилии и быстро восстанавливали свою популяцию после периодических охот на них. Самое то, чтобы натаскивать молодых бойцов и боевых магов в условиях реальной, но вполне посильной опасности. И да, было заметно, что местные великие дома не пренебрегали подобной боевой подготовкой. В этом он убедился через достаточно недолгое время. Все прибывшие охотники сразу, без всякой раскачки, включились в дело. Они все, не исключая девушек лихо, азартно и сосредоточенно, били по искаженным тварям боевыми заклинаниями, закинув арбалеты пока за спину. И у них это вполне неплохо получилось. Что у парней, что у девушек. И он не заметил особых различий в эффективности и правильности действий между ними а Другое дело, что тварей действительно было много, и они действительно были шустрыми и ловкими, так что работы всем хватало с избытком, и заклинания летели практически постоянно. Кроме того, он очень быстро убедился, что все собравшиеся молодые охотники были действительно сильными и достаточно опытными боевыми магами. Так что Алекс дважды подумал бы, наверное, стоит ли выходить против кого-то из них в честном и прямом магическом поединке. С его штрафами на боевые заклинания они все были явно не ниже, а может и выше его по фактическим рангам. И, видимо, здесь, на юге империи, воспитывали и готовили родовитую молодёжь более сурово, чем в столице. Правда, по его мнению, заклинания они использовали избыточно мощные. А поскольку твари были шустрые, то и приходилось им порой бить по два раза, а то и более. Но при этом они всё-таки сильно не увлекались и подстраховывали друг друга. Было видно, что не первый раз они здесь вместе на охоте и привыкли действовать сообща и совместно. Алекс, естественно, не рвался в первые ряды и не мешал их слаженным действиям. Он двигался чуть сзади и сбоку от Мари и Энрики, несколько раз даже подстраховывая их, когда они все же чуть увлекались в азарте боя. А так он достаточно быстро приспособился и точечными заклинаниями планомерно бил твари притормаживая их щитами и периодически отстреливая самых шустрых, а еще несколько раз намеренно, подпустив к себе твари, разрубал их ножом охотника. И он даже не заметил сразу, что снова неожиданно подключились несколько потоков сознания. Он как-то умудрялся достаточно легко и спокойно отслеживать и уничтожать твари, присматривать за Мари и Энрике и в целом контролировать обстановку вокруг себя. И все это без существенного и предельного напряжения сил и возможностей. И он даже сумел заметить, что один из проводников и один из неприметных страхуют именно его. Со временем он обратил внимание, что сопровождавшие их проводники ведут группу по большому кругу, и они в скором времени должны будут вернуться назад, как относительно безопасной и постоянно зачищаемой территории. И он не ошибся. Через некоторое время нападение тварей уменьшилось, а вскоре и вовсе сошли на нет. И усталая, но, похоже, довольная группа охотников, их сопровождающих, направилась корм маршем к опорному пункту, ибо в этот раз все прошло без неожиданностей и эксцессов. После души и переодевания все прибывшие собрались на берегу защищенного каменными стенами пляжа, где на углях уже жарилась свежая рыба, и были приготовлены другие закуски. Все выпили вина за удачную охоту и сразу же приступили к обеду, жадно набросившись на еду, поскольку с аппетитом после такой нагрузки, похоже, ни у кого не было проблем, и точно уж никто не переживал из-за фигуры. А после того, как все насытились и снова было разлито по бокалам вино, Энрике обратился к одному из неприметных пожилому, но крепкому седому мужчине. «Наставник Гверд, вы же, как обычно, вели статистику?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», – произнес Энрике, а Алекс понял, почему тот во время охоты постоянно перемещался вдоль строя позади охотников. «Естественно вел. Не вам же, балбесам, это доверять!» Усмехнувшись в усы, произнес, очевидно, наставник молодежи Веласкесов. «Сейчас подсчитаю и оглашу результаты. Я тоже был занят обедом. Не одни вы проголодали сегодня». Через несколько минут, под нетерпелимыми взглядами собравшийся, он закончил свои расчёты на бумажке, оглядел всех и снова усмехнулся в седые усы. «Лучший результат на этой охоте показал...» Он выдержал театральную паузу. «Лэрд Алекс, наш гость из столицы закатных гор!» Он назвал неожиданно для всех победителя и под удивлённые возгласы собравшихся продолжил объявление результатов охоты. «Да, Лэрд Алекс. На его счету 107 убитых тварей. Второй результат у Энрике. На его счету 89 тварей. Третий результат...» Мария заняла по итогу пятое место, причем пропустив вперед одного из оставшихся парней и одну из своих подруг. Впрочем, все охотники шли достаточно плотной группой, разрыв между ними был минимальным. «Вот что значит охотник из закатных гор! А ведь он не боевой маг!» Продолжил между тем наставник Гверд после оглашения результатов. «Но главное все же не это. Главным является то, что эффективность поражения у Лерда Алекса близка к ста процентам, а уж по затратам магической энергии на одну тварь он и вовсе вне конкуренции. Господа боевые маги, посмотрите на него!» Он сидит здесь и сейчас свежий как огурчик и посмотрите на себя вы все как уставшие лошади после целого дня на спешке поле. Так что делайте выводы господа и дамы вам явно есть над чем поработать. берите пример с лэрда алекса он как опытный охотник и целитель с хирургической точностью подбирает заклинания и контролирует затраты энергии. они надеются только на свою мощь и результат, как вы видите, на лицо. После слов старого наставника все призадумались, и несколько по-другому, более внимательно и несколько хмуро поглядывали на него. Поверхностные эмоции у них были разные. Сквозили там в основном досада, недоумение и некоторое неверие. Но вот откровенно негативных эмоций он не почувствовал. И он на всякий случай не стал усугублять, поскольку день сегодня выдался очень жарким, и не стал говорить и даже скользь упоминать, что его полевая одежда пошита в очень дорогом ателье и зачаровано, в том числе на терморегулировании. Тогда как все остальные парились в плотных тяжёлых куртках, и кроме того, у него в одном из карманов была фляжка со специальным тонизирующим, освежающим и бодрящим напитком. А трубочка для удобства была выведена к воротнику. Чуть позже Алексу, как и не раз уже до этого, пришлось снова демонстрировать возможности ножа охотника и стреломета поскольку все обратили внимание и заметили, как он использовал их на охоте. Но он уже привык к подобному и относился к этому как к некой данности. А вот что его заставило несколько насторожиться, это взгляды Марии, которые она укратко кидала на него. Он почувствовал, что эти взгляды точно не к добру. Но а что его все же больше волновало и несколько напрягало, так это то, что вновь проявившееся разделение потоков сознания Непонятно, как активировалось. Впрочем, как и с чувством опасности, боевым предчувствием и дальним обнаружением недоброго внимания к себе. Он не мог управлять этими процессами по своему желанию и пока не понимал, как это происходит и как работает. Единственное, что его пока утешало, в критические напряженные моменты эти умения, как правило, все же проявлялись. После охоты слов наставника – Мари периодически с хищным и собственническим интересом бросала свой взгляд на Алекса. И были в первую очередь в этом взгляде не гордость и радость за своего парня, хотя и это, конечно, тоже было. Но в первую очередь в этом взгляде было извечное и неутолимое женское любопытство, ведь сегодня он снова открылся ей еще с одной стороны. И очень ей захотелось узнать, что еще скрывает этот парень. Она и раньше постоянно замечала, что он явно не такой простой и неотёсанный, как хотел казаться порой со стороны. И что-то он точно скрывает. Как минимум, он гораздо лучше подготовлен, чем многие боевые маги. При этом он целитель, и одной охоты на твари этого не объяснить. Слишком уж разноплановые были у него умения. И ещё была её изначальная интуиция, ведь не просто так она обратила когда-то на него внимание. Чем-то привлёк её уже тогда этот вроде бы внешне обычный и непримечательный мальчишка-варвар, как все его тогда называли. А главное, она чувствовала, что, несмотря порой на внешне несвязанные действия и заявления, он точно следует какому-то своему сложному плану, возможно, потому и встревает периодически во всякие неприятности и непонятности и вполне возможно, не врут все те невероятные слухи, что ходят о нём. А вот что решили, главное, что будут сообщать службы безопасности своих родов остальные, осталось неизвестным. Но точно что-то обязательно будут сообщать, поскольку успешная и непонятная одиночка не мог не привлечь внимания местных родов, тем более что никто особо не верил, что он действительно одиночка, и значит, они просто чего-то пока не увидели. В воскресенье, около двух часов дня, Энрике и Мари заехали за ним на виллу, и они все вместе на их экипаже отправились к одному из городских полигонов, где должна состояться его дуэль Солонца-Анкалва. Энрике был спокоен и деловит. Мари хмурилась и чуть-чуть нервничала, а Алекс настраивался на предстоящий поединок. Он неплотно пообедал. Провел разминку, растяжку и короткую магическую медитацию, а сейчас просто настраивался, не давая тревоги или напряжению, сбить себя с правильного состояния. Они прибыли на место за 20 минут до назначенного времени, так что Алик спокойно и не торопясь переоделся и за несколько минут до трех часов вышел на арену. Он мельком отметил, что зрителей собралось немного, но и немало. По крайней мере, гораздо больше, чем присутствовало на вечеринке. Но и до отказа зал забит не был. К нему тому же подошел Энрике, уточнил, все ли в порядке, и отправился к арбитру. Его соперник уже был на арене и дожидался начала, внешне спокойно и несколько отрешенно стоя в сторонке. Ровно в три часа арбитр объявил о предстоящем поединке. Были произнесены все положенные фразы, все формальности улажены. Потом они выбрали дуэльные мечи и разыграли стороны на арене. И следом арбитр, в последний раз уточнив у соперников готовность, дал команду о начале поединка. Его соперник сразу без какой-либо проверки и прощупывания взял достаточно высокий темп боя и выбрал динамичную атакующую тактику. Со стороны казалось, что он постоянно атакует, и Алекс постоянно защищается, и лишь только изредка пробует контур атаковать. На самом деле Алекс пока достаточно легко выдерживал темп боя и даже мог бы ускориться при необходимости они настолько легко, конечно, словно на обычной тренировке, но ситуацию он пока контролировал, несмотря на то, что действовал от обороны. Для соперника это, очевидно, оказалось откровенным сюрпризом, и он слегка занервничал, судя по его поверхностным эмоциям. Нет, его соперник действительно был очень хорошим и опытным бойцом, и, возможно, ранее он мог бы, несомненно, добиться успеха. Но при подготовке к поездке на Восточные острова Алекс не только уделял время тренировке и подготовке остальных охотников. Он очень серьезно занялся тогда тренировками с холодным оружием, причем с лучшими и сильнейшими бойцами и фанатами этого дела. Такими как Томас Анбронте, одного из инструкторов закрытого полигона, где они занимались вообще, все называли лучшим специалистом империи в этом деле. Так что Алекс серьезно поднял тогда свои навыки и уровень, а также неплохо отработал и не совсем одобряемые и разрешенные приемы, как и способы противодействия им. А это уже был несколько другой класс. Инструктор тоже был фанатом своего дела, причем в первую очередь родил за само искусство, а до всяких запретов и недобрений ему не было дела. Они быстро нашли тогда общий язык, и Алекс, позднее находясь в столице, изыскивал возможности и хотя бы раз в неделю занимался с этим инструктором. Алонсо Анкалва был очень неплох, но несколько уступал столичным профессионалам этого дела. Это Алекс достаточно быстро понял. И да, для него это тоже был новый опыт и новое знание, ведь он давно уже упражнялся только с инструктором и не имел возможности до сегодняшнего дня сравнить себя и подросший уровень с другими бойцами. Но пока все шло неплохо, и он продолжал контролировать поединок. Во втором раунде соперник чуть увеличил темп и натиск, но Алекс достаточно легко выдерживал новый темп и продолжил поединок на тех же условиях. Соперник постоянно нападал, а он защищался и изредка атаковал, прощупывая оборону и защиту того. А еще он почувствовал, что его соперник начинает уставать и уже серьезно нервничает. В этот раз тот был без артефакта сокрытия. И было очень похоже, Тот пока не знал, что ему делать. Очевидно, ему дали изначально несколько другую информацию, и, вероятнее всего, его стратегии и тактика строились на превосходстве в уровне мастерства. Тогда он смог бы улучшить моменты и под шумок, якобы случайно, нанести смертельное ранение. Третий раунд соперник начал с первоначальном темпе. Видимо, осознал, что не сможет взять его измором и продавить защиту. И всё-таки он был неплохим бойцом. Он, конечно же, нервничал, но пока так и не спешил применять запрещенные приемы. Видимо, все же понимал, что без серьезного преимущества в бою применить такие приемы было просто невозможно, так чтобы не заметили арбитры. И уже было понятно и очевидно, что он не был профессиональным бритером и наемным убийцей. Скорее всего, его просто вынудили пойти на это, оперируя чем-то серьезным. Алекс уже думал, что все так и закончится ничем. Просто ему самому было в принципе наплевать, кто там лидирует по очкам. Для себя он все понял. Он в какой-то миг почувствовал мгновенную смену настроя его соперника. Тот все-таки с отчаяния решился и как раз начал одну из длинных связок, которую можно было закончить тем самым грязным приемом. Алекс предельно сосредоточился и в нужный момент четко и быстро нанес свой строго выверенный удар из неудобного положения, выбивая из руки меч соперника. В единственный момент для знающего человека, когда соперник пытается быстро поменять уровень атаки и направление удара, при этом вынужден всего на мгновение удерживать клинок лишь двумя пальцами, без подсказок, а главное тренировок с инструктором, он подобно не смог бы провернуть. Следом Алекс быстро шагнул вперед и приставил клинок к горлу соперника. А еще он почувствовал, что тот практически на пределе и готов уже просто ударить магии «Не стоит оно того», — тихо и спокойно произнес он, твердо глядя в наливающиеся безумия глаза соперника. «Не стоит, чтобы тебя там не обещали. Тебя просто использовали в темную и подставили. Не было у тебя шансов изначально». Его соперник вздрогнул после его слов и как бы потух, опуская плечи. А арбитр объявил об окончании поединка, при этом очень внимательно следя за ними, как, впрочем, и два других арбитра. И Алекс понял, что старый и опытный арбитр заметил все эти нехорошие манипуляции его соперника, как во время самого поединка, так и при завершении. Арбитр внимательно посмотрел на Алекса, но он едва заметно отрицательно покачал головой. И тот тоже согласился с таким решением. Так что по итогу просто объявил Алекса победителем в дуэли. Он не планировал поднимать шум и устраивать разбирательство. Главное, что он не пострадал и, скорее всего, сорвал очередную провокацию, заодно и проверил на практике свои возросшие навыки. А разбирательства никак не решат его проблем с таинственной структурой. А еще он нисколько не сомневался, что арбитр все равно доведет информацию до кого следует. Так что этого Алонсо Анкалва в любом случае возьмут на заметку и сделают выводы. Или, что более вероятно... Структура решит с ним вопрос кардинальным образом. Впрочем, это уже не его печаль. Каждый сам несет ответственность за себя, за свои решения и свои поступки. К нему подходили знакомые по вечеринке и поздравляли с победой. И он ловил еще больше задумчивых, недоверчивых и непонимающих взглядов. Не все так хорошо и профессионально разбирались в поединках с холодным оружием. А со стороны многим казалось, что его соперник явно сильнее и неуклонно побеждает. Зато в их эмоциях сквозило всякое разное. Хватало и некоторого негатива, и неприязни. И Алекс от этого даже несколько успокоился, а то слишком уж правильными и доброжелательными казались ему до этого все встреченные южане. А так все-таки не бывает. А вот Мари после дуэли, несмотря на радость и некоторых гордо за него, еще больше укрепила в своих подозрениях и еще больше захотела докопаться до истины, ведь подобные навыки и уровень владения оружием точно невозможно отточить на искаженных тварьих. Рапорт от тайного агента, псевдоним Ворон, на имя Куратора. Довожу до вашего сведения, что в воскресенье 28 июня, в три часа после полудня, на полигоне по адресу улица Причальная, дом 17, состоялась запланированная дуэль фигуранта. Псевдоним Лавкач и фигуранта псевдоним Барсук. Условия. Победа по очкам. Стандартные дуэльные мечи Три раунда по три минуты. Практически сразу после начала поединка стало очевидно существенное преимущество в уроне фигуранта Барсук над фигурантом Лавкач. Он с самого начала практически контролировал весь ход поединка, несмотря на то, что действовал якобы от обороны. И внешне казалось, что инициатива на стороне фигуранта Лавкач что указывает на крайне высокий уровень владения холодным оружием фигурантом Барсук. Во втором раунде фигурант Лавкач попытался увеличить темп боя и тем самым вымотать соперника, но его попытка провалилась. В третьем раунде фигурант Лавкач попытался применить запрещенный прием, но в ходе его выполнения был обезоружен фигурантом Барсук. Далее фигурант Лавкач, теряя контроль над собой, начал формирование боевого заклинания но после все же остановился после каких-то слов фигуранта Барсук, что может указывать на его неустойчивое психологическое состояние. По моим наблюдениям, выполнение запрещенного приема и формирование боевого заклинания во время дуэли были замечены не только фигурантом Барсук, но и арбитром дуэли. Но они по неизвестной и непонятной причине не стали придавать это огласке и просто завершили дуэль сообщением о победе фигуранта Барсук. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть наличие у него очень высокого уровня навыков владения холодным оружием. Также учесть его умение маскировать эти навыки. Глава одиннадцатая Подтянулись его очередные рабочие будни. Ближе к вечеру, уже после своего рабочего дня, Алекс вышел из очередного весьма неплохого и, что главное, понравившегося ему ресторана постоял на крыльце, ожмурясь на вечернем солнце, когда вольный и кот, и отправился в ближайший антикварный салон. Как и поступал уже не один раз до этого. А настроение у него сегодня было в целом благодушно и несколько расслабленное. И даже всевозможные наблюдатели за ним ему никак не мешали и не портили настроение. Тем более он не делал, да и не собирался делать ничего тайного, или выходящего за рамки привычного, и тем более приличного. Должны же быть у любого человека свои странности, привычки и увлечения. И наоборот. Если их нет, это вызывает больше вопросов. Вдруг этот человек что-то скрывает и, возможно, нехорошее. Вот и он выбрал пока себе посещение солидных и статусных ресторанов и антикварных магических салонов. Если изначально рестораны и салоны были больше для создания некого образа, хотя он и любил вкусно поесть, но всё-таки не настолько, то вот посещение антикварных салонов его неожиданно для него самого увлекло. Кто-то предпочитал играть в азартные игры или в лотерею, кто-то посещал подпольные бои, кто-то вообще пускался во все тяжкие, а вот он пытался найти в салонах неучтенные или недооцененные артефакты и каждый раз испытывал некоторый азарт и предвкушение, а когда находил, то испытывал кроме всего и некий прилив адреналина. Получалось что он оказался своего рода коллекционером, причем заядлым. И ему, помимо практической пользы, просто нравилось заниматься этим, тем более при наличии такого козыря и подспорья, как определитель. И он не видел в этом ничего плохого, главное, что его увлечение не мешало жить другим. А ему так и вовсе приносило пользу и выгоду. Правда, пока всего лишь пару раз. Но его это вовсе не останавливало и не смущало. он считал, что всё впереди. Кроме того, это было, наверное, самое безобидное и безопасное из его всех увлечений и занятий. Сегодня он как раз решил посетить один из антикварных салонов, принадлежащих тому самому великому дому, о котором ему рассказывала Мари. И этот салон как раз располагался неподалёку от этого ресторана. Он буквально только вчера наконец-то навёл справки и узнал, где располагаются их салоны, а сегодня как раз решил проверить насколько хороши у этого дома специалисты и выбор товаров. А еще он никак пока не мог определиться для себя, к кому обратиться по поводу возможности попадания на закрытый аукцион, и вообще до конца еще не определился, нужно ли ему это. Так что пока решил начать с их обычного салона. Обойдя по кругу небольшую площадь с пышными цветочными клумбами и фонтаном посередине, он ненадолго остановился у входа в салон явно старинная и вычерная дубовая дверь украшенная резьвой и усиленная полосами потемневшего от времени металла и солидная вывеска с претензией на роскошь он потянул на себя ручку двери и под звук колокольчика прошел в глубь помещения сам салон и как и выбор да и выкладка товаров его особо не впечатлили просто этот салон ничем не отличался от пригородных и провинциальных антикварных салонов что он посещал до этого да и еще При выкладке упор был сделан в первую очередь на богатый и дорогой внешний вид и отделку товаров и артефактов, а не на их скрытые свойства и назначения. И этого он не любил. Внешний вид артефактов интересовал его в последнюю очередь, и он точно не хотел переплачивать за блестящие и бесполезные побрякушки. Но, видимо, многим это нравилось, в отличие от него. Так что он оказался несколько разочарован, что ли. Нет, ничего такого. Просто он подспудно ожидал от салонов солидного и влиятельного дома, занимающегося этим делом веками, несколько другого уровня и класса, как в подаче, так и в уровне товаров. Да и персонал салона его не особо впечатлил, и даже немного наоборот. Поначалу пара консультантов и вовсе не особо обратили на него внимание, занимаясь то ли упаковкой, то ли распаковкой товаров. За прилавком виднелись какие-то открытые коробки, а после они вовсе стали перешёптываться между собой, поглядывая на него. Явно о чём-то споре между собой. Ему в целом, да и в частностях, конечно же, не было дела и заботы до организации бизнеса этим домом, но всё же некий осадок остался. Осмотрев витрины и полки и не найдя ничего достойного своего внимания, он собрался было уже уходить, когда к нему подошёл один из работников салона более солидный и представительный на вид, представившийся управляющим салоном. «Лэрт ищет что-то особенное!» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он. «Здесь выставлены не все наши товары. Возможно, вы не в курсе, Лэрт, но наиболее ценные и редкие образцы выставляются не здесь. а Вас это интересует, Лэрт?» «Да, я интересуюсь артефактами». Кратко ответил ему Алекс, уже подозревая и догадываясь, о чём может пойти речь. «Тогда, если пожелаете, Лэрд, могу порекомендовать вам посетить закрытый аукцион с несколько другими более широким ассортиментом. Но, как вы понимаете, там чеки не принимаются», – произнёс вежливо и несколько отстранённо управляющий салоном. «Да, уважаемый». Это могло бы меня заинтересовать. Из подобной оплаты у меня не будет проблем. Ответил ему Алекс и для убедительности чуть повернул к нему баул. У него действительно лежала в бауле некоторая сумма наличными и достаточно солидная явно избыточная для повседневных трат. Но он, конечно же, имел в виду то, что ему не составит проблем поиск и большой суммы. Достаточно было попасть в укромное помещение и вынуть деньги из-под пространственного инвентаря. Ещё он догадался, о чём, возможно, говорили сотрудники, несколько невежливо поглядывая на него. Похоже, кто-то из них узнал его, и они после недолгого спора решили предложить ему посещение закрытого аукциона. Тем более, как он уже понял, в этом городе не совсем официальные и разрешённые занятия особо и не скрываются, и скорее наоборот. Все и всё знают. Просто соблюдаются некоторые внешние приличия. «Вопрос в том, Лэрд, что ближайший аукцион состоится буквально через полчаса, и если вы пожелаете участвовать, я должен буду передать заявку по телефону и только после этого выдать вам специальный жетон с номером». «К сожалению, Лэрд таковы правила». Сообщил ему извиняющимся тоном управляющий. «Хорошо, а я успею добраться до места проведения аукциона?» — спросил Алекс. «Да, конечно же, успеете, Лэрд. Место здесь, неподалеку. А я немедленно подам на вас заявку. Прошу извинить меня. Мне нужно отлучиться и сделать звонок». Произнес управляющий и шустро удалился куда-то в недра салона. А через пару минут он снова появился. «Все в порядке, Лэрд. Вас пропустят на аукцион. Вот ваш жетон с номером и маска Ее наденете перед ходом здания аукциона». «К сожалению, Лэрд, жетон только медного уровня. Но жетон большего уровня я вам выдать не могу. Это могут делать только непосредственно у строителей аукциона. Таковы правила, Лэрд». Снова извиняющимся тоном сообщил ему управляющий. «Ничего страшного, уважаемый. Меня пока устроит и медный». Ответил ему Алекс, забирая жетон и маску. После управляющий быстро, но достаточно подробно разъяснил ему, куда надо идти и что надо делать. Все оказалось практически так же, как и при посещении им с приятелями подпольных боёв в столице. Нужно было зайти в фойе одного из общественных зданий, пройти в неприметный закуток с правой стороны, надеть маску и с помощью жетона открыть дверь. Следом через тамбур будет еще одна дверь, выходящая в закрытый двор. Там нужно постучать в единственную имеющуюся дверь напротив, предъявить жетоны дальше. Его проводят устроители аукциона. Всё покажут и объяснят. А если он приобретёт что-то достаточно дорогостоящее, то ему вручат уже серебряный жетон и будут извещать о последующих аукционах. Кстати, взяв в руку жетон, он почувствовал наличие какой-то достаточно сложной и объёмной техномагической метки. Идти оказалось действительно недалеко. Закрытый аукцион здесь проводился, как и подпольные бои в столице, практически в самом центре города в одном из обычных на вид общественных зданий. Он зашел в просторное фойе обычного офисного здания со множеством вывесок и указателей, свернул направо и нашел неприметный закуток с единственной дверью. Надев маску, он приложил жетон к прямоугольнику рядом с дверями и услышал, как отчетливо щелкнул замок. Повернул ручку и, открыв дверь, он шагнул дальше. За дверью оказался небольшой тускло освещенный тамбур со следующей дверью, ведущей, очевидно, во внутренний двор. Пока все шло согласно описанию и практически, как и в прошлый раз в столице. Щелкнуло замком дверь за ним, и Алекс потянулся жетоном к пластине у следующей двери, но не успел. Его словно бы ударило и придавило чем-то тяжелым и мягким одновременно. Будто бы огромный тюк упал на него, прижимая к полу и вытягивая все силы. Следом давление резко спало, но он обессиленный и терзаемой болью приводился к стене и стал сползать на пол. Сквозь пелену боли и слабости он увидел, как открывается потайная дверка в стене тамбура, и в тусклом свете сумел разглядеть пару мужских силуэтов в глубине. Но выйти к нему в тамбур они не сумели. Выстрелы из мангуста практически забили их обратно. Алекс же пока и сам не понял, каким образом у него в руках оказался мангуст. То ли снова сработало разделение потоков сознания, то ли сработали его рефлексы и инстинкты, а, возможно, и то, и другое. Главное, очень вовремя, остальное пока было неважно. Он накинул на себя укрепляющее заклинание, затем еще одно, и ему резко полегчало. Сознание более-менее прояснилось, и боль стала постепенно ухандить. Он поднялся на ноги, запоздало проверил ближайшую округу. Живых поблизости не обнаружил. Следом проверил обе входные двери. Они были заблокированы. В коморку за потанной дверью он по понятным причинам не стал заходить, а сразу активировал определитель, чтобы понять, чем так серьезно и мощно приложили. Малый переносной модуль автоматического блокиратора магических потоков нелетального действия. Негатор 1 АПБ. Уровень блокировки, включая локальный ранг, старший магистр. Назначение – транспортировка под блокировкой магических потоков. Максимальная площадь объем помещения для установки блокиратора – 2 метра квадратных. питание энергетические элементы МЭЭ-1У – 2 на 1000 условных единиц. Система зарядки – автоматическая подзарядка. Заряд – 99%. Обеспечивает до 6 часов непрерывной работы. изделие группы ОДР. Ограничено допустимых, допустимых к распространению. Получалось, что приложили его переносным негатором судя по описанию, предназначенным для транспортировки высокоуровневых заключенных. В прошлый раз он попал в помещение с негатором в беспамятстве, потому и не помнил, как ощущается его воздействие на одаренного сразу при включении. Потом, видимо, отключили, чтобы их добраться до него. Скорее всего, до этого проверяли действия на ком-то и знали что какое-то время одарён не в состоянии оказывать сопротивление. Хорошо, что мангуст был под рукой. А то всё могло бы у них и получиться. Стоит сказать спасибо неизвестным наблюдателям. Именно из-за них я и таскал мангуст под пиджаком. Усмехнулся про себя Алекс. Предельно аккуратно, чтобы не испачкаться. Он излёг из каморки серебристый кофр с негатором. Затем подобрал спала небольшой парализирующий артефакт в корпусе из золота, украшенном драгоценными камнями. Видимо, нападавшие планировали им дополнительно приложить его, да не успели. Следом подзарядил практически разрядившиеся защитные амулеты и, тяжело вздохнув, отправился звонить Гильермо Агилару и на всякий случай своему адвокату. Позднее, но уже в этот же день... Он узнал всю последовательность и подоплеку произошедших событий. Во-первых, и что, возможно, самое главное во всем произошедшем, он просто ошибся дверями и попал не в тот антикварный и артефактный салон. Дело в том, что входные двери в оба салона располагались рядом. Он проверил потом и действительно рядом с той старинной и вычурно разукрашенной резьбой дверью, с солидной вывеской над нею, Располагалась строгая, внешне простая и лаконичная дверь. И очень небольшая медная табличка сбоку. Такие же, как и во всех антикварных салонах этого дома. Во-вторых, управляющего салоном задержали на выезде из города. Тот, почувствовав, видимо, неладное, попытался сбежать из города. А что касалось самого салона, куда Алекс по ошибке попал, то там всё оказалось до безобразия банально, просто и незатейливо. Владельцы этого антикварного салона, как и некоторых салонов в других городах империи, проживали в столице. А этим салоном управлял их дальний родственник, и, в общем-то, неплохо управлял до недавнего времени, пока не решил получить себе дополнительный доход, играя на бирже, за счёт оборотных денег, естественно. И, естественно, не зная тонкостей, просадил практически все деньги. И тут как раз знакомые контрабандисты, не очень-то и понимая, что попало к ним в руки на этот раз, предложили ему купить некий артефакт по достаточно неплохой цене. Он и раньше со своими подельниками и по совместительству консультантами и оценщиками периодически проворачивал не совсем легальные сделки, и в отличие от контрабандистов понял, что это такое и сколько может стоить негатор на самом деле. Все-таки он был неплохим достаточно опытным специалистом, и он решил, что это его шанс начать новую безбедную жизнь собрав остатки денег из кассы и со счетов и взяв кредит под залог имущества салона, он выкупил негатор и собирался с подельниками податься в бега. Прихватив дополнительно наиболее ценные и компактные артефакты, которые они как раз и упаковывали, когда Алекс пришёл в салон. Но их сгубила жадность, дурость и некий кураж к этому моменту они уже стали осознавать, что назад дороги нет. И как раз до этого они испытали негатор. И вроде бы как в шутку обсуждали возможность поживиться с его помощью. И даже теоретически разработали вполне себе осуществимый план. Как это можно будет сделать в том самом тамбуре? Там был скрытый закуток с односторонним прозрачным окошком, где во время аукционов находился предварительно пост охраны. В остальное время он пустовал. И тут в салон заявился Алекс. По виду молодой, неопытный, неопасный богатый балбес из столицы в очень дорогой одежде, с весьма дорогими аксессуарами и явно интересующимися артефактами. В этом они как профессионалы разбирались. А вот из-за своих проблем и забот, новостями и жизни в городе они как раз и не интересовались, и ничего не слышали о нем. И, естественно, не узнали, просто приняли за очередного богатого туриста. Они немного поспорили между собой, но последние сомнения развеялись, когда он заявил, что наличное у него с собой. К тому времени они практически уже и так пустились во все тяжкие, так что пока управляющий с ним беседовал, его подельники отправились в закуток. И в-третьих, все, что было связано с аукционом, его организации и попаданием туда, было настоящим. У салона действительно было несколько жетонов для передачи самым доверенным клиентам. Так что если клиент ранее сталкивался с чем-то подобным в другом месте, то он наверняка не заподозрил бы подвоха. Никакого аукциона в этот день, естественно, не было и не планировалось. На этот раз все закончилось для него более-менее нормально. Но уже давно Алексу не было так стыдно и неудобно за самого себя. И в этот раз все это не списать ни на какое свое везение или невезение. В этот раз он уже сам откровенно и глупо подставился, попался на уже собственные стереотипы мышления, да еще и проявил вопиющую невнимательность и небрежность. Непозволительно расслабился, утратил критическое мышление и постоянную настороженность. Слишком уверовал в себя, в свою известность и некую популярность и поддержку местных великих домов. И главное, попался и подставился не каким-то опытом и матерым профессионалам, а обычным растратчикам, мелким полукриминальным дельцам и начинающим бандитам. В общем, стыд и позор. А ведь были звоночки. Ему практически сразу и изначально... Бросились в глаза некоторые несостыковки и несоответствия. Что-то было точно не так. И он чувствовал это. Но отмахнулся от всего этого, списав все на провинциальный уровень. И вот результат. Единственное, что его хоть немного оправдывало, он подсознательно и по привычке включил запись разговора с управляющим. Да и мощные артефакты и мангуста не стал убирать в инвентарь. Хотя и была такая мысль потому как совсем его обвеса могли не пустить на аукцион. Но в последний момент все же передумал, не совсем расслабился, так как непонятные наблюдатели и угроза снаружи никуда пока не делись. Правда, в этот раз запись не понадобилась, так как управляющего задержали, и тот сразу же дал показания. А вот если бы тот успел сбежать, или это действительно оказались бы люди из Великого дома, как бы он тогда оправдывался за убийство двух одаренных без свидетелей? да и обвес сыграл практически ключевую роль. И да, потом он все же посетил тот салон великого дома, и там действительно, как он подспудно и ожидал до этого, был совсем другой уровень. Все внешне просто, строго, выверено и лаконично, и по-настоящему дорого. В общем, совсем другой класс, в том числе и у персонала, и точно не ниже уровнем, чем в столице, а может и повыше многих салонов. И чеки, как он позднее узнал, На закрытом аукционе принимались. Некоторые артефакты стоили столько, что золото пришлось бы возить сундуками. Другое дело, что клиенты старались расплачиваться чеками от других нейтральных родов и компаний, ведущих обширную деятельность. И этот момент он тоже упустил. Не подумал и повелся на возможность самостоятельно попасть на аукцион. Пара. Район набережный Ресторан «Бриз». Следующий день. К столику Алекса подошёл мужчина средних лет, в самой обычной среднестатистической внешностью и в обычном добротном деловом костюме. Таких людей можно увидеть десятками за день и не обратить на них особого внимания. В этот раз мужчина предъявил магический рылы особой тайной императорской канцелярии, но не стал приоткрывать мощную магическую давящую ауру. В этом не было нужды. Они были знакомы до этого, Вернее, уже встречались ранее, хотя в прошлый раз он не представлялся, и не предъявлял ярлык. Они встречались ранее в столице по поводу его разногласий и необъявленной вражды с родом майоронов, вернее, с его главой Алистером Майороном, убитым не так давно неизвестным менталистом на приеме. А вчера вечером этот самый господин позвонил Алексу навилу и они договорились о новой встрече на сегодня. После приветствий и предъявления ярлыка Представитель императорской спецслужбы заказал себе чашку кофе и после этого сразу перешел к сути встречи. «Алерт, Алекс. Мы стараемся не вмешиваться в личные родовые дела после подобных происшествий. К тому же, с вашей стороны практически не было нарушения закона. Тем более, мы не вправе претендовать на ваши трофеи. Так что претензии с этой стороны у нас нет». Произнес его собеседник, и Алекс услышал слово «трофеи», начал догадываться, чем вызвал интерес таинственной спецслужбы. а «Вопрос у нас несколько в другом. К вам в руки попал некий артефакт, владение которым накладывает определенное и существенное ограничение. И уж извините, практически постоянный надзор. Я понял вас, лорд, и полностью разделяю вашу озабоченность. А поскольку, как вы верно подметили, это мой законный трофей», я готов обнять его на что-то сходное по уровню, но, так сказать, менее одиозное. Тем более этот артефакт не совсем по моему профилю и интересам. С вежливой улыбкой ответил ему Алекс. Ещё когда он только услышал, что управляющего задержали, он тогда уже понял, что ему придётся расстаться с негатором, только не думал, что они так быстро и оперативно отреагируют. «В очередной раз», — подчеркнул Эртратель, — Приятное им дело с разумным и ответственным человеком. Произнес его собеседник и тоже скупо улыбнулся. «Нам известен ваш некоторый интерес к серьезным артефактам, в том числе и к очень старым». Снова заговорил представитель спецслужбы и опять скупо улыбнулся, намекая на случай с магическим дальномером. «И мы готовы вам предложить один артефакт производства самих древних. Естественно, не столь впечатляющий, как ваш трофей» поэтому дополнительно вы сможете вне очереди разместить один заказ на любой артефакт кроме стратегических конечно у специалиста уровня Грандмастера, и три заказа у специалиста уровня старшего магистра с тридцати процентной скидкой когда вернетесь в столицу алекс с трудом сумел удержать невозмутимый внешний вид а главное ровное внутреннее состояние сам он ожидал и прогнозировал несколько другое думал что казна выделит ему какую-то, пусть и внушительную сумму денег и очередные обещания составить ему защиту и протекцию. Так что это было неплохое предложение, по его мнению. Он так и не проникся до сих пор показной роскошью и неумеренным потреблением. Потому в какой-то момент осознал, что денег у него гораздо больше, чем ему нужно было для безбедной и даже шикарной жизни. А тратить их на ненужные очередные отцацки или очередную недвижимость не видел смысла. Денег он себе и так заработает. Так что это было очень хорошее предложение. К тому же это неплохо укладывалось в его задумку перевести большую часть средств в компактные и полезные артефакты. Потому он выдержал некоторую паузу, как бы размышляя и принимая решение и после заговорил. Я как разумный и ответственный подданный Империи, чтобы не затягивать этот процесс, склонен согласиться с вашим предложением. Потому, Лэрд, можете прислать людей ко мне на виллу. И я передам им артефакт. «Это хорошо, лорд», — быстро ответил ему собеседник, словно боясь, что он передумает. «Только если не возражаете, то хотелось бы сразу сейчас проехать за артефактом. Тем более экипаж надежной охраны здесь, поблизости, и все необходимые бумаги у меня с собой». Алекс понимал нетерпение и опасения его собеседника. Но не мог же он сказать, что артефакт надежным и недоступным для других мести, И нет поводов для беспокойства. «Не вижу проблем, лорд и готов прямо сейчас отправиться с вами», успокоил он собеседника. «Кстати, проговорил его собеседник, когда они уже ехали в экипаже. Не просветите случайно, чем вы приложили тех нападавших?» На что Алекс лишь вежливо улыбнулся и несколько удивленно посмотрел на собеседника. И, получив в ответ такую же вежливую улыбку, мол, а вдруг прокатило бы? По прибытию на виллу алекс прошел в кабинет где располагался сейф и излег кофр с негатором затем выйдя в гостиную вручил его представителю спецслужбы тот в ответ передал ему относительно небольшой темно-серый чехол из непонятного материала потом они подписали необходимые бумаги и его гость дополнительно передал ему распоряжение имперской канцелярии на размещение заказов артефактором и кроме того Он передал ему на всякий случай визитку их представителя в городе Парра, на которой было указано кроме имени, фамилии, должности и номера телефона Имперское управление логистики и перевозок филиал в городе Парра. А после того, как представитель спецслужбы уехал, Алекс даже не стал переодеваться в домашнее, а сразу прошел в кабинет и сел за стол, положив перед собой переданный ему чехол и следом активируя определитель. Так не терпелось узнать, что ему досталось. У кого-то в спецслужбах было явно своеобразное чувство юмора и, возможно, даже несколько чёрное. Нет, в чехле действительно был полностью исправный и явно весьма ценный артефакт древних. Но загвоздка была в том, что это изделие шло в дополнение к подаренному ему ранее смартфону, и значительная часть его функций без наличия связи и сетей была просто недоступна. Это были по виду солнцезащитные очки, а по факту... Очки с функцией дополненной реальности. Причём они могли менять форму оправы в определённой степени, конечно. И могли менять степень затемнения линз. А ещё они могли выводить перед глазами имена звонивших абонентов. Тексты сообщений. Можно было включать и выключать фото и видеосъёмку. И прочие удобные и полезные функции. В большинстве своём сейчас недоступные. И Алекс, возможно, бы и отложил этот артефакт в сторонку из-за некоторого естественного разочарования но что-то его зацепило в описании, только он пока не мог понять, что. Он еще раз прочитал описание изделия, на городе бы все было как обычно в подобных описаниях древних, но какая-то неулуимая пока мелочь не давала ему покоя. Отложив в сторону очки, он отправился переодеться и выпить кофе с какими-нибудь сладостями, заодно постарался выкинуть из головы описание и мысли о нем. После небольшого перерыва он снова несколько раз медленно и вдумчиво прочитал описание. Потом залез в архив и стал читать и сравнивать описание других изделий. Наконец он понял, что не давало ему покоя. Уровень исполнения и защиты этого устройства был практически максимальный, класс А с минусом, что для подобного пусть и полезного изделия было чем-то запредельным. выше класс был только у его браслета. Получалось, что этот артефакт Практически очень сложно или невозможно было повредить или взломать. И сразу возникал закономерный вопрос. Зачем это было нужно? При провальной прагматичности древних. Он снова полез в описание и стал открывать и изучать вкладки расширенного описания, пока не наткнулся на скромную ссылку «Дополнительные настройки и функции». Он сразу понял, что находится на верном пути, поскольку система затребовала проверку уровня допуска и проверку пользователя, с осчитыванием его параметров и прочим. Ему повезло, его допуска хватило. Оказалось, что под видом обычного типового изделия древних дополняющих смартфоны скрывался и был хорошо замаскирован совсем другой артефакт, который вполне себе полноценно дополнял уже его браслет и давал дополнительные возможности и настройки, пусть и частично ограниченные отсутствием полноценных сетей и связей. Во-первых, Очки значительно облегчали и упрощали пользование многими функциями браслета, и заодно, естественно, смартфона, такими как навигация, съемка и запись разговоров, определитель, радар, ну и, естественно, связь и сети, там, где они есть, и прочими функциями. Перед глазами можно было выводить несколько полупрозрачных экранов, которые можно было легко убирать и размещать по сторонам, чтобы они не мешали обзору. Во-вторых, Всем этим можно было управлять, в том числе помимо кнопок и виртуальной клавиатуры, и мысленными командами. После того, как Алекс надел очки на себя, и минут 20 происходила настройка на него. Ту же трансляцию обстановки с Неясити он мог видеть на одном из экранов в реальном времени и совмещать её с показаниями радара, а также встроенного магического дальномера, гораздо более продвинутого, чем доставшийся ему военный образец. В-третьих, К очкам прилагался прочный шнурок, цепляемый за дужки, но при активации определенной функции очки как бы приклеивались к голове и лицу, и уронить их или сорвать было невозможно, разве что вместе с головой. В-четвертых, были еще различные и непонятные ему пока функции, с которыми еще предстояло разобраться. Все это было очень неожиданно, необычно и совершенно непривычно и требовала навыков и некоторого обучения и привыкания. Но это были такие мелочи по сравнению с открывшимися возможностями. Так что Алекс пробовал и пробовал различные функции и настройки, пока голова и сознание не стали практически ватными. Он отсканировал напоследок привезенные с собой и модные в этом сезоне солнцезащитные очки, и изделие довольно похоже повторило их контур, хотя широкие дужки и верхняя планка оставались все же неизменными. На этом он решил закончить на сегодня свои эксперименты и тренировки и отправился купаться в вечернем море. Сказать, что он был удовлетворен состоявшимся обменом, это ничего не сказать. Очень повезло ему, что спецслужба решила избавиться от весьма неплохого, но не особо полезного и ценного, по их мнению, артефакта древних. Если бы не его браслет и непроявленная дотошность и внимательность, Видимо, в компенсацию после его предыдущих расслабленностей и невнимательности он бы тоже решил, что это просто дорогостоящий раритет и неплохая, пусть и полезная игрушка, и не более. А так открываются неплохие возможности. Осталось только научиться их грамотно использовать. Там, на пляже, растянувшимся на лежаке, его уже нашёл управляющий. Явился он не с пустыми руками. У управляющего был собой пакет из плотной бумаги на его имя. Алекс несколько удивлённо скрыл пакет. Внутри оказалось письмо от Великого дома, того самого, владеющего антикварными салонами и устраивавшего неофициальные аукционы. Письмо было неожиданным, с извинением за полученное им неудобство и просьбой принять небольшую компенсацию. Кроме того, в письме было указано, что они будут рады видеть его на аукционах, о которых и времени их проведения будут извещать его персонально. В конверте был также золотой жетон с номером, а в качестве компенсации ему прислали очередные 12 ящиков превосходного вина с виноделин рода ангальека Алекс поначалу не совсем понял, почему и зачем приносит ему извинения этот великий дом, ведь они по факту были совсем ни при чём в этом происшествии. Но потом вспомнил слова Мари, что они пусть и негласно контролируют всю торговлю артефактами на юге. И поэтому это происшествие, хотя и косвенно, но может бросить тень на их репутацию. Ему снова на мгновение стало несколько неудобно за свою проявленную дурость и невнимательность. Но это был вовсе не повод переживать и отказываться от компенсации жетона. И тем более от полученного от спецслужб артефакта. Просто надо сделать выводы на будущее. А еще он вспомнил в очередной раз о своем обещании Анхелю Ангольего приехать к нему в гости. Рапорт от тайного агента, псевдоним Воробей, на имя куратора. Довожу до вашего сведения, что 1 июля, примерно в 5 часов после полудня, на фигуранта, псевдоним Барсук, в офисном здании по адресу улица причальная дом 47, была совершена неудачная попытка нападения с применением мощных артефактов, группой в составе двух человек. Фигурант Барсук в результате нападения значительно не пострадал. По данным предварительного расследования, для нейтрализации фигуранта нападавшие использовали мощный и редкий артефакт – малый мобильный негатор. Однако нападавшие были уничтожены фигурантом Барсук с применением неустановленного артефакта поражающего действия, очевидно имеющего защиту от действия негатора. Позднее он вызвал по телефону представителей Дома Южной Ночи и своего адвоката. По данным предварительного расследования, нападение организовали сотрудники антикварного салона – по адресу улица харизантем дом 18, принадлежащего роду. Задержанный управляющий салона дал предварительное показание и сообщил, что негатор был приобретен им недавно у неизвестных лиц с целью передачи его соответствующим государственным органам. Сообщил, что он был против нападений и применения негатора, а нападавшие действовали только по собственной инициативе и в собственных корыстных интересах с целью завладения имуществом и денежными средствами фигуранта Барсук. Сообщил, что испугался их угроз, и когда организаторы нападения ушли, он попытался покинуть город, а наиболее ценные артефакты салона захватил, чтобы обеспечить их сохранность от преступников, угрожавших ему. По данным предварительного расследования артефакта «Мобильный малый негатор» на месте происшествия не обнаружено. Со слов адвоката фигуранта Барсук, его клиент не готов обсуждать и предъявлять собственные законные атрофии какие бы они ни были. Кроме того, не готов сообщать данные и об использованном им артефакте, ссылаясь на секреты рода. Следствие по делу передано местному отделению стражи. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих рапортах. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть наличие у него поражающего артефакта неизвестного класса, возможно А-. Также... Учесть возможное наличие у него малого мобильного негатора. Глава двенадцатая Свой первый выходной на этой неделе Алекс уже по сложившейся традиции провёл вдвоём с Мари. И всё было, как обычно, тихо, спокойно и размеренно. И даже посещение вместе с ней отелье, где она достаточно долго примеряла и обсуждала с мастером платья для очередного выхода в свет, не могло испортить ему настроение. Мария периодически поглядывала на Алекса, но он с невозмутимым видом спокойно сидел в кресле, укрывший глаза за новыми своими тёмными очками. Ещё до прихода в ателье Мария, естественно, обратила внимание на его постоянно надетые очки и, конечно, задала закономерный вопрос. «Ратель, с чего это ты вдруг именно сегодня стал постоянно носить тёмные очки?» Хотя раньше надевал только на пляже, да на ярком солнце. Прямо в лоб спросила она его. И даже приподняла его очки. «А вроде никакого синяка под глазом у тебя нет. Потому что эти очки появились у меня только вчера. Вот и ношу сегодня». Не очень понятно ответил Алекс. И продолжил говорить дальше, видя как стала хмыриться Мари. «Это не просто новые солнцезащитные очки, Мари. А сложный магический артефакт. Во-первых... Эти очки сами регулируют поток ультрафиолета и защищают глаза. При этом видимость через затемнённые стёкла не ухудшается. Наоборот, всё видно более чётко. Я всё-таки не южный человек, и здешнее солнце немного утомляет мои глаза и рассеивает внимание. Во-вторых, в них встроен слабый лечебный конструкт, немного поддерживающий и укрепляющий зрение. В-третьих, в них встроен усилитель. Можно примерно раза в два увеличивать дальнее зрение, встроенные функции ночного зрения. И в-четвёртых, но попрошу не распространяться об этом, Мари, в них встроен определитель повышенной магической активности. Пусть и не очень сильный, но всё-таки немалое подспорье. И вообще, когда собеседники не видят твоих глаз, удобно вести переговоры. С улыбкой завершил описание Алекс. «Это из-за последнего происшествия с тем артефактом, Алекс?» Спросила его Мари, а Алекс уже даже не удивился, что она знает даже о подробности, хотя он ничего ей не сообщал. Но да, в том числе и из-за него. И не стал углубляться он в эту тему. «И откуда ты их взял, если это не секрет?» Наивно поинтересовалась Мари. «Вчера я встречался с одним знакомым человеком из столицы, и он передал мне этот артефакт от серьезного артефактора. Он не сомневался» что его встречу зафиксировали, и в общем-то да и в целом дал правдивую информацию, хотя и очень усечённую, и несколько по-своему интерпретированную. Мария с некоторым сомнением посмотрела на него, догадываясь, что он чего-то договаривает и темнит. Но дальнейшая расспроса решила пока отложить, а вместо этого спросила его с лукавой улыбкой. «Надеюсь, Ратель, в постели ты их будешь снимать?» На что Алекс только улыбнулся в ответ. Так что сейчас он спокойно сидел в ателье и нисколько не нервничал в ожидании. Ему было просто некогда. Он был занят настройками, изучением свойств своего артефакта и тренировался пользоваться им. А когда уставал от нелегких тренировок и весьма непривычных ощущений, то просто читал архив, делая вид, что читает газету. На следующий день, когда он отправился в гости на своей прогулочной яхте в имение рода Анхеля Ангальего, который его настойчиво приглашал до этого, и еще в тот вечер, когда он снова вспомнил о своем обещании, он позвонил Лерду Анхелю, чтобы договориться о возможном визите через неделю или две, когда тому уже будет удобно. Но тот и слушать особо не стал, и, как обычно, весьма многословно заявил, что ждет его уже в ближайшие выходные, и очень расстроится, если Алекс не сможет приехать. Никаких особых планов на эти выходные у него не было, так что он принял приглашение и с раннего утра в субботу отправился в путь. Имение располагалось на берегу моря в нескольких часах хода на яхте Ангорода Парре, и, как объяснил ему капитан, ошибиться с местом там было невозможно. Само имение, виноградники и другие прилегающие к имению и принадлежащую роду Ангальего земли располагались у подожья на склонах, и вокруг давно потухшего вулкана, являющегося доминантной и самой высокой вершиной в округе. И действительно, через какое-то время они увидели на горизонте вершину, которая постепенно всё увеличивалась в размерах, так что ошибиться с местом действительно оказалось невозможно. Алекс достаточно издалека начал подробно разглядывать вершину, её склоны и виноградники на террасах. Рассматривал он, естественно, используя возможности нового артефакта, в том числе и определял расстояние и брал прицел. И, естественно, он не переживал о возможности намочить артефакт. Очки не боялись морской воды, какие любой другой влаги. Да и потерять их он особо не боялся. Как оказалось, после изучения подробных описаний, очки не тонули. И после привязки к браслету и активации, что было сразу и сделано, их можно было отследить и найти на расстоянии до пяти километров. А если запустить неясыть, то вообще, практически где угодно. Проблема могла возникнуть только в одном – как забрать их у кого-то другого, если они попадут вдруг в чужие руки? Они зашли в достаточно просторную гавань, расположенную у подножья вулкана, и прикрытую дополнительно мощными каменными волноломами. Вход в гавань дополнительно защищался парою внушительных фортов, сложенных из массивных камней. И Алекс даже не сомневался, что в фортах имеются мощные ударные установки, наподобие тех, что он видел на боевых кораблях, да и не только боевых. Сами боевые корабли тоже были в наличии, какие яхты, и грузовые корабли, и прочие катера, и рыболовные суда, и лодки. Здесь был достаточно большой грузовой порт. И как позже Алекс узнал, Ангальего занимались в том числе перевалкой, и хранением и перевозкой грузов и товаров, и не только своего дома Южного Креста. Так что вокруг порта расположился целый небольшой город. Небольшой катер с лоцманом на борту проводил их к причалу в отдельной марине, чуть в стороне от грузового терминала, и где были пришвартованы только яхты и катера. Встречала их небольшая делегация во главе с улыбающимся ангелем Ангальего. «Лорд Алекс, безмерно рад вас видеть. Наконец-то я вас дождался!» Я смогу еще раз отблагодарить вас своим гостеприимством. Прошу вас, друг мой, экипаж уже ждет. Я теперь постоянно следую вашим советам, дэрд Алекс. И это мое новое состояние нравится мне гораздо больше. Благодаря вам у меня началась практически новая жизнь. Как обычно многословно приветствовал его Ангель Ангальего. И Алекс чувствовал, что тот действительно искренне рад. Ангель Ангальего еще больше изменился. Еще похудел, чуть помолодел и сейчас напоминал вполне себе здорового и бодрого мужчину среднего возраста, а не того измученного жизнью толстяка с одышкой. Только его говорливости и жизнелюбие остались прежними. Лэрд Анхель отдал распоряжение своим помощникам по поводу размещения и устройства комфортного пребывания экипажа яхты. И после они сели в открытые экипаж и сразу отправились в имение. Едва они тронулись, Лэрд Анхель сообщил ему затаенной гордостью, что сам порт... Грузовые терминалы и все склады, как и большинство кораблей, принадлежат его роду, как и практически все земли вокруг. И только сам город находится в имперском подчинении, хотя и практически каждая семья здесь, так или иначе, работает на их род. Потом он многословно и пока что, показывая издалека, поведал Алексу, что именно с этим недействующим вулканом была связана основа благосостояния рода Ангальего, В небольших плодородных долинах и на небольших террасах вокруг вулкана, на берегу моря, сложился уникальный микроклимат, позволяющий выращивать хотя и в ограниченных количествах редкие сорта винограда, из которых и производились те самые знаменитые, редкие и дорогие вина. И это помимо тех отличий и качественных вин, что производились из винограда, выращенного на других землях и в других местах, также принадлежащих их роду. Получалось, что анхель Ангальего принадлежал к очень богатому и достаточно влиятельному роду, известному даже в столице, по крайней мере, ценителям вина. Имение располагалось неподалеку от города и ближе к подножью вулкана, одной своей стороной примыкая к берегу моря, так что уже минут через пятнадцать неспешной езды они въехали на весьма просторную территорию имения, скрываемую мощной оградой, сложенной из диких камней. Практически все здания и строения были каменными и одноэтажными, и вольготно раскинулись на небольшом участке утопающем в зелени. Они остановились у небольшого уютного гостевого дома с террасой, выходящей в сторону моря. Алекс быстро переоделся, оставил вещи, и они отправились в главный дом на праздничный обед. Народу за огромным столом собралось 30 с лишним человек. Как Алекс понял... В основном это были члены семьи главы рода Ангальего и семьи Ангеле-Ангальего, приходящегося главе родным младшим братом. Встретили его достаточно тепло и радушно, а угощали, в том числе и нежнейшей и вкуснейшей ягнятиной, подобное которой Алекс никогда раньше не пробовал, несмотря на то, что вырос в горах, где в немалом количестве разводили и высыпали баранов. А запивали они еду естественно местным, замечательным и знаменитым вином что было вовсе не удивительно. Секрет ягнятины оказался достаточно прост и снова целиком касался местной экосистемы. Этих баранов вы посолили на пастбищах, частично подтопляемых морской водой во время ночных приливов. Из-за этого вкус здешней баранины был особенным. И это была еще одна из неплохих статей доходов рода Ангольега. Заодно с этой информацией Алекс узнал название пары ресторанов в паре, куда поставлялось это мясо. И в этот раз его интерес к заведениям был искренним, а не для поддержания образа. А еще он получил уже для себя и своей кухни навели координаты мясника в городе, который занимался продажей их продукции. Но главное, он получил протекцию. Оказалось, что просто так купить их баранину и гнятину было невозможно. Не так много ее производилось и поставлялось. Так что он уже получил некоторую пользу от поездки, помимо отдыха и вкусной еды. Ведь именно из таких, казалось бы, незначительных мелочей и складывается качество жизни. После обеда и небольшого отдыха они отправились на экскурсию по имению, в дальнем от моря конце которого располагались их знаменитые винодельни и, главное, подвалы. И, как оказалось, меры безопасности, да и охрана там были, пожалуй, что и больше, чем в остальном имении, и даже ограда там была выше. Потом они отправились к вулкану осматривать виноградники, и Алекс наконец-то понял, что за непонятные линии он видел издалека. Как оказалось, в нескольких местах вокруг горы были организованы охраняемые канатные подъемники. Ему сразу стало понятно, как каждый день быстро попадают туда люди и как спускают вниз урожай. Они даже поднялись на несколько террас и полюбовались окрестностями. Ужинали они на свежем воздухе, под навесом на берегу моря. Еда была предельно простая, понятная и вкусная. Всё та же жареная на углях свежая рыба и овощи под превосходное белое вино из местных погребов. Он уже не раз обратил внимание, что ежене предпочитает в первую очередь свежесть и качество продуктов, а не какие-то изыски, и этот подход ему определённо нравился. После ужина они сидели, вернее даже полулежали в удобных шезлонгах, Беседовали о пустяках и любовались вечерним морем. алекс чувствовал, что Лэрд Анхель хочет о чем-то переговорить, но испытывает некоторое смущение и неудобство. Поэтому решил немного подтолкнуть разговор в нужное русло. «Вас что-то беспокоит, Лэрд Анхель? Могу я чем-нибудь помочь вам?» – спросил он своего собеседника. «Не то чтобы беспокоит, Лэрд Аликс». «Мне просто несколько неудобно отвлекать вас от обещанного отдыха и злоупотреблять оказанным доверием». Проговорил более медленно, обычно многословно, лэрд Ангель. «Но не могли бы вы завтра встретиться и переговорить с нашими дальними родственниками? Они тоже входят в наш дом Южного Креста, и это род целителей». «Естественно, без каких-либо обязательств вашей стороны, лэрд Алекс. Просто предварительный разговор». «Не вижу проблем, Лэрд Анхель. Я готов встретиться и переговорить с ними. Я, конечно же, со всем вниманием выслушаю их, но, естественно, обещать ничего не могу», ответил ему Алекс. «Этого более чем достаточно, Лэрд Алекс. Он изначально подозревал, что они в одном только гостеприимстве, благодарности и радушии дела, когда его столь настойчиво приглашали в гости. Но он давно уже понимал важность личного знакомства, принимал во внимание и в целом поддерживал этот фактор, и не видел в использовании этого ресурса ничего плохого. а Главным для него было, чтобы переговорные позиции и интересы сторон при организации подобных встреч были примерно сопоставимы. К тому же он изначально понимал, что рано или поздно с ним захотят встретиться, поскольку примерно догадывался, о чем может пойти речь. Так что Дом Южного Креста в этом отношении ничем не хуже других домов здесь, на юге. Ранним утром следующего дня они отправились на морскую рыбалку, а когда вернулись с неплохим уловом, их уже поджидали вновь прибывшие гости. После короткого представления и знакомства они отправились по тот же самый навес на берегу моря, поскольку, как и договаривались ранее, это был неофициальный предварительный разговор, вроде случайной встречи на приеме, без всяких обязательств. А на встречу прибыли сам глава рода целителей и один из представителей главного рода и дома Южного Креста, что в целом, наоборот, говорило о их несомненной заинтересованности. Как только подали чай, кофе и лимонад, слово взял представитель главного рода и дома Южного Креста. лорд Алекс, не буду ходить вокруг да около, предлагая сразу перейти к сути разговора. И поскольку это только предварительный разговор без каких-либо обязательств, мы хотим лишь обозначить свои вопросы и предложения. Так сказать, обозначить предварительное намерение. И, естественно, мы не ждем от вас немедленных ответов. Нам сейчас лишь важно услышать, может быть, вам это интересно или нет. Все остальное только в случае вашей заинтересованности. И не здесь, и сейчас, а после тщательной проработки и подготовки. Произнес он, а следом заговорил глава рода целителей. «Позволю себе небольшое отступление. Я некоторое время назад был в столице с супругой, и там она по совету подруги посетила вашу клинику и была в полном восторге. Я после ее слов также посетил вашу клинику и прошел комплекс процедур, хотя и смог попасть туда не с первого раза. Пришлось даже задействовать свои знакомства и связи, но оно того стоило». С улыбкой сообщил Алексу второй собеседник. Да, Алекс не ошибся с возможной темой разговора. Что-то подобное он и предполагал. И да, было у них и небольшое отделение релакса для мужчин со своим отдельным входом, расположенное на втором этаже. Эту идею предложила заведующая этим подразделением клиники. И это отделение тоже не пустовало. Хотя, конечно, не было такого ажитажа, как у женщин. «Так вот, лорд Алекс, к чему я это и говорю всё». Продолжил глава рода целителей. «Здесь, в паре, да и не только мы, владеем сетью весьма успешных клиник. И мы хотели бы предложить вам обдумать возможность открытия филиала или филиалов вашей клиники на паях с нами здесь, на юге. Естественно, все затраты, весь организационный ресурсы и кадров вопрос мы возьмём на себя». Понимая, что это наверняка неожиданно для вас предложение, Но мы предлагаем пока только обдумать такую возможность. И понимаем, что вам нужно время на размышление и, главное, на предварительное обсуждение и согласование с вашими столичными партнерами. Дополнительно, чтобы, так сказать, создать почву для размышления, я могу назвать уважаемых людей в столице, которые могут подтвердить нашу безупречную деловую репутацию. О репутации и возможностях Дома Южного Креста вы так наверняка знаете. «Не скажу, уважаемые лэрды, что это является совсем уж неожиданным предложением для меня», начал отвечать Алекс после некоторого раздумья. «В общих чертах я ранее обдумывал ситуацию с развитием клиники, и кое-что я могу прояснить уже сейчас. Во-первых, у меня в клинике контрольный пакет, так что особых проблем с партнерами быть не должно. Это мы с ними заранее обговаривали. Во-вторых, что более важно... «Сами техники, практикуемые в клинике, принадлежат мне, так что принципиальное решение предстоит принимать в любом случае мне самому». Алекс с внутренним удовлетворением отметил удивление собравшихся людей. Снова тот самый пресловутый стереотип мышления. Они наверняка наводили справки в столице, но, скорее всего, как и многие другие, просто не подумали узнавать, у кого контрольный пакет и прочее. Им, очевидно, и так все было ясно по умолчанию. Кроме того, он не сомневался, что род Веласкесов, которым он частично правдиво и очень выборочно давал информацию, не будет делиться полученными сведениями с другими. Поэтому, уважаемые лрд я скажу сразу, что я вынужден отклонить ваше предложение. Снова начал говорить Алекс, а почувствовав их удивление, непонимание и расстройство столь быстрым отказом, быстро продолжил говорить. Но это не значит, что мы не сможем найти точек соприкосновения. Поясню конкретнее, уважаемые лэрды Я пока принципиально не участвую в бизнес-проектах, которые не контролирую лично, потому я отклонил ваше предложение. Но мы можем рассмотреть вопросы о приобретении вами неэксклюзивных прав на использование этих техник в пределах вашего региона, если вам это интересно, конечно. Какое-то время под навесом стояла тишина разбавляемая только шелестом волн и листьев деревьев вокруг. «Признаюсь, вы смогли нас удивить и озадачить, Лорд алекс своим неожиданным встречным предложением», заговорил глава рода целителей. «И это требует определенного осмысления. Единственное, сразу скажу, нам, безусловно, интересно ваше предложение. И в связи с этим у меня сразу есть некоторые вопросы. Вы сказали не эксклюзивное право То есть вы планируете продажу прав и другим контрагентам? Нет. Если мы с вами придем к согласию, то эти техники получите только вы, здесь на юге. Я считаю, что эти услуги должны оставаться достаточно эксклюзивными и дорогими. А права я планирую оставить только для себя и своей клиники, если вдруг по какой-то причине мы все же надумаем расширяться в регионы. Хотя сразу должен отметить, на данный момент, да и в ближайшей перспективе, таких планов нет. Ответил ему Алекс. «Тогда следующий вопрос, лорд Алекс. Насколько принципиально ограничение именно в нашем регионах? Сразу поясню, мы имеем клиники и в соседней провинции на Юго-Западе. В целом, это не принципиально. Но, как вы понимаете, там есть свои серьезные игроки. И не хотелось бы создавать очередное ненужное напряжение. Вы сами знаете, к чему это может привести». Так что, возможно, но тогда стоимость сделки вырастет даже не в два раза, а гораздо больше. Алекс намекал на противостояние гильдии и, как следствие, его дорогостоящий приезд сюда. А вот если вы можете порекомендовать кого-то достойного там составить протекции и получить на этом свои бонусы, то почему бы и нет? Пока никаких договоренностей и обещаний на эту тему у меня нет. «Мы сможем упоминать свои деятельности, ваше имя и вашу клинику?» Последовал очередной вопрос. «Конечно. Главное, впрямую не упоминать название клиники и название процедур. Но, я думаю, вами самим этого не нужно. К примеру, можно подготовить красивые дипломы, что ваши специалисты прошли стажировку под моим личным руководством и под общим руководством и контролем какого-нибудь столичного маститого профессора». «С кем вы сможете договориться?» Ответил ему Алекс и опять поймал на себя несколько удивленные и заинтересованные взгляды. Видимо, они только сейчас до конца осознали, что он действительно готовился к подобному разговору и даже продумывал различные мелочи. Да, он давно уже не раз обдумывал варианты развития своего бизнеса. От открытия филиалов клиники в столицах провинции до продажи франшиз серьезным местным игрокам. Но всё же пришёл к выводу, что лучше продать сами техники и дальше не иметь к этому отношения. В дальнейшем он планировал использовать более продвинутые техники, и уже ими он не собирался делиться, поскольку пока не придумал, как обеспечить лояльность людей и сохранение секретности. Не зря здесь и так держится за свои рода. Да, заработает он по итогу меньше, а зато не будет никаких претензий и вопросов, как было бы в случае с филиалами и франшизами. На какой срок вы планируете передачу прав, лорд Алекс? Задал следующий вопрос собеседник. Предварительно на три года. Дальше вы сможете распоряжаться этими техниками и открытием дополнительных клиник на свое усмотрение. Пока что на данном этапе это все вопросы, лорд Алекс. Еще раз повторю, нас очень заинтересовало ваше предложение. Просто надо все тщательно обдумать, просчитать и тогда уже разговаривать более предметно. Предлагаю обменяться контактами для организации последующих встреч. И очень надеюсь, что мы придем к полному взаимопониманию по всем вопросам». После они отправились на обед. Прошедшие все так в спокойной и дружелюбной обстановке, тем более о делах они больше не говорили. А после обеда Алекс со всеми попрощался, и они с Лердом Анхелем отправились в порт, к стоянке яхты. Он обратил внимание, что из имения следом за ними выехал еще один экипаж без пассажиров. И только на причале он понял его предназначение, когда из него начали выгружать корзины с местными сезонными фруктами и овощами, ящики с местными сарами, пару тех самых бараних тушек и, естественно, пару ящиков с местным вином. Очень удачным и ценным, как пояснил ему лорд Ангель. Эта спонтанная поездка и отдых прошли на редкость удачно и безоблачно. Давно он не чувствовал себя так спокойно, хорошо отдохнувшим и полным сил, а еще и с возможным неплохим заработком в будущем. Он не сомневался, что они смогут договориться, и в итоге примут его предложение, а еще и, скорее всего, найдут ему клиентов в соседней провинции, явно получив от них что-то взамен. В общем, хорошо и полезно отдохнул от проблем и забот. Он очень сомневался, что кто-то смог бы успеть и суметь организовать ему неприятности в этой неожиданной поездке, потому и отдыхал, практически не ожидая удара в спину. Алекс достаточно быстро понял по масштабам и уровню, насколько серьезный, влиятельный и богатый этот род. И, соответственно, дом Южного Креста. На них не надавишь просто так и не заставишь действовать в ущерб их интересам и репутации. Кроме того, несмотря на внешнепасторальную идиллию и в целом расслабленную провинциальную обстановку, он все же заметил, насколько там серьезно подходят к безопасности и организации охраны, хотя и стараются внешне этого не показывать. На следующий день, хорошо отдохнувший, бодрый и полный сил, он отправился, как обычно, в академию. И практически сразу по прибытию он словно почувствовал некое неуловимое изменение внешней обстановки. Нет, непонятные наблюдатели не активизировались. Все так же за ним наблюдали между делом простые люди на улице, Но он как-то ощущал, что обстановка неэллоима изменилась, словно что-то такое витает в воздухе и что-то явно затевается, подходит к своему естественному завершению, так сказать. Хотя он даже сам себя не мог бы объяснить, что изменилось, все это было на уровне невнятных предчувствий. Он все так же не чувствовал прямого внимания одаренных, да и наблюдатели из обычных людей вели себя вроде бы как и обычно. А был ли это приступ обострившейся паранойи после спокойного отдыха на выходных или вину тому его новые непонятные еще возможности, и, как следствие, повысившаяся чувствительность, было совершенно непонятно. Но он на всякий случай решил усилить бдительность. Тем более он не исключал, что периодическое, но при этом и постоянное внимание простых людей как раз и призвано было, чтобы отличь его от настоящих наблюдателей, возможно, прячущихся под мощными амулетами сокрытия потому он и ощущает изменения обстановки, но совершенно не чувствует самих наблюдателей. Но так или иначе, в течение дня так ничего и не произошло, хотя и предчувствие не проходило с течением времени, так что он отправился на виллу в некотором непонимании и недоумении. То ли опасность действительно была, то ли его новые старые умения и навыки конфликтуют между собой из боят. И вот эта непонятная ситуация его напрягала даже больше возможной опасности. В среду, как и, впрочем, два предыдущих дня, некое неявное напряжение его все еще не отпускало. Пришлось ему даже периодически применять на себя расслабляющие и следом бодрящие и тонизирующие техники, чтобы банально не выгореть и не впасть в некую прострацию и апатию, и не утерять бдительности и внимательности. Как раз сейчас, сразу после очередной пары, Он выполнил такие техники, и несколько взбодренный отправился на площадь перед Академией, в свою излюбленную кофейню, которую посещал практически каждый раз большой перерыв. На площади все было как обычно. Он привычно шагал по краю площади, прячась от солнца под тенистыми ветвями деревьев. Путь его лежал мимо вездесущих роскошных многоуровневых клумб с цветами, которыми так любили украшать Этан-город. И как раз сейчас неприметные садовники возились с одной из клумб. В какой-то момент он почувствовал концентрацию напряжения, словно перетянутая струна должна была вот-вот лопнуть. Я вроде как лениво и безразлично глянул по сторонам, но так и не увидел никакого внешнего оживления. А следом он почувствовал неприятное жение по всему телу. Даже волосы на руках стали дыбом. Получалось что ему только что нанесли достаточно сильный ментальный удар, и это прямо в центре города у стен Академии посреди дня. Он даже замер на мгновение от удивления и недоумения, а вовсе нет того, что его поразил ментальный удар. оно видимо, это послужило сигналом, и сразу все рядом пришло в движение. К нему быстро метнулся один из неприметных, худощавых и смуглых садовников с каким-то темным стилетом в руке. Алекс шиб его в сторону косым щитом, А затем и его не менее шустрого напарника. Его вниманием пока завладел не менее неприметный смуглый дедок в простой одежде, который сейчас спокойно и неторопливо уходил с места происшествия, словно он тут ни при чем. Его Алекс приложил тишиной, ведь получилось, что именно этот самый дедок нанёс ему ментальный удар. Следом Алекс мгновенно повернулся к садовникам, и уже с ножом охотника в руках. Первый из них снова подобрался достаточно близко, Видимо, рассчитывая на многочисленные защитные и скрывающие амулеты и свою подготовку. Но ведь Алекс до сих пор не чувствовал от них все же никаких эманаций. Но нападавшему не повезло. Нож охотника, как и всегда, легко преодолел его защиту. Второй садовник, очевидно поняв, что все пошло как-то не так, попытался сменить траекторию движения и, возможно, покинуть место схватки. Но Алекс тоже не зевал и не оставил ему шансов. Затем уже Алекс заметил удары боевой магии в стороне. И еще несколько неприметных смуглолицых людей остались лежать на площади. Это, видимо, с некоторым запозданием подключились представленные домами наблюдатели за ним, или сотрудники службы безопасности Академии, которых набирали из опытных отставных ветеранов. Пока вроде бы все закончилось. А после сразу стало как-то очень людно и... суетно. нет Простые прохожие и обыватели, конечно же, поспешили покинуть площадь, а вот люди из службы безопасности, академии и различных спецслужб, а после и представители домов стали пребывать. Поскольку явно спланированное нападение среди бела дня, да еще и в самом центре города, это явно не рядовое и точно необыденное событие. Алекс все же добрался до кофейни, за столиком которой и дожидался результатов первичного расследования. Единственное, что он пока услышал, это возглас одного из работников Службы Безопасности Академии. «Малинезийцы!» – произнес тот, увидев тела нападавших. И возглас его был очень и очень удивленным. Видимо, для них это тоже было весьма неожиданно. А все, что алекс знал о Малинезии, это то, что это небольшое островное государство, расположенное как раз неподалеку от этих мест, и ничем примечательным не выделяющееся. Он даже не знал, что здесь, в паре, была достаточно большая община малинезийцев, предпочитающих жить своим укладом, но при этом особо не выделяться. Получилось, что все это время за ним наблюдали неодаренные простые малинезийцы, очевидные местные жители. Кто-то они показались ему чуть более смуглыми. Но тут на йоге проживают десятки различных народностей, и попробуй в них разберись. Он предполагал, что вряд ли выходцам из Малинезии было какое-то дело до него самого или до его клана. И скорее всего это были наемники. Хорошо подготовленные и неплохо укомплектованные серьезными артефактами наемные убийцы. Он так и не почувствовал их самих непосредственно до самого конца. Сейчас он уже понял, что снова в критический момент подключились несколько потоков сознания, позволявшие ему достаточно спокойно вычислить детка-менталиста и даже успеть разглядеть явно старинный, и потеневший от времени стилет у одного из нападавших. Наверняка мощный артефакт, способный порвить его защитные амулеты. И у них, вполне возможно, могло бы и получиться, кто обращает внимание на простых садовников, тем более обвешанных с ног до головы скрывающими артефактами. Да и дедок вовсе не походил на сильного одаренного, к тому же неучтенного менталиста. Вполне себя рабочий и беспроигрышный вариант. Менталист обезбеживает жертву. Садовник наносит незаметный удар со спины стилетом. Человек просто падает. Никакой крови. А пока все недоумевают, убийца успевает спокойно исчезнуть. И он им получалось случайно, но удачно для себя подыграл, когда от удивления замер и все понеслось. Правда, с детком-менталистом, которого он приложил тишиной, все как-то не срослось. Как Алексу рассказали чуть позднее, тот успел все же раскусить капсулу с ядом, так что допросить с пристрастием оказалось некого. Потому и он решил умолчать о неудачной попытке ментальной атаки. Ни к чему ему было, чтобы здесь собирались вообще все спецслужбы империи, и ему пришлось бы объясняться, как он сумел устоять от подобной атаки. Вот и так были сильно удивлены произошедшим. Никаких сведений о наличии подготовленной группы или групп наемных убийц и числа малинезийцев ни у кого не было и нигде до этого случая не светились. И еще ему сразу сказали, что получить сведения о заказчике в замкнутое и закрытое общине малиназийцев будет весьма проблематично. Те не выносили ссор из избы, -за но зато, по крайней мере, мутная, непонятная и неприятная ситуация со странным и непонятным наблюдением благополучно разрешилась для него. Глава 13. пара Район Набережной. Ресторан «Волна». Разговор двух джентльменов. Какое-то время спустя. «А подскажи-ка мне, мой друг, ты же всегда всё знаешь. Что там за странная и непонятная история, якобы с малинезийцами? В обществе ходят какие-то совсем уж невероятные слухи», произнёс один из двух представительных мужчин, сидящих за столиком на террасе ресторана, с видом на бухту. Второй мужчина сделал неспешный глоток вина. Раскурил трубку и только после этого неторопливо и обстоятельно заговорил. «На гость нашего города, известного целития из столицы, приглашенного несколькими великими домами, для преподавания в нашей академии было совершено покушение прямо возле академии и посреди буднего дня». «И что, его убили?» Сразу вмешался в рассказ его более нетерпеливый собеседник. «Не перебивай, а то сам будешь рассказывать» произнес обстоятельный мужчина и продолжил свой неспешный рассказ. «Нет, не убили. Насколько мне известно, вовремя вмешалась скрытая и негласная охрана, представленная домами, а потом и служба безопасности Академии подтянулась. Так что всё обошлось. Но главное не это. Главное, что все нападавшие, подготовленные и хорошо оснащённые убийцы оказались малинезийцами». «То есть все эти слухи всё-таки правдивые?» произнес второй мужчина и тут же прикрыл рот рукой. Мол, все, молчу, молчу. Люди из великих домов тоже сильно удивились. Ведь до этого никто о и не слышал. Они, естественно, обратились к старейшинам алинезийской общины, но получили ответ, что те якобы сами не в курсе и сейчас разбираются в случившемся. А потом постараются известить представителей домов. «И что? Наши великие дома все-таки оставили?» Быстро выпалил нетерпеливый собеседник, под недовольным взглядом. «Да, представители великих домов тогда просто ушли», ответил ему собеседник, а после усмехнулся. «А спустя пару суток в Малинезийском квартале сгорели одновременно несколько складов с товаром и еще несколько малинезийских судов. Сам понимаешь, с каким грузом. Бесследно исчезли в море с концами. После этого ужасами старейшины малинезийцев стали искать встречи с представителями домов. Насколько я знаю, они предъявили тела оставшихся наемных убийц и даже тело одного из старейшин, покрывавшего их. Старейшины сообщили, что оттерпели эту то ли банду, то ли секту, поскольку те до недавнего времени не вмешивались в интересы домов и не лезли в их поле зрения. Заодно они гарантировали, что подобного больше не повторится, и даже собрали и передали деньги – на компенсацию подвергавшемуся нападению человеку. То есть буквально за пару-тройку дней наши дома разрешили эту проблему. А что тот целитель после этого случая? Не сбежал от испуга? Задал следующий вопрос собеседник. «Насколько я знаю, нет. Видимо, наши великие дома убедили его, что проблема успешно решена, и опасности больше нет. Да и о компенсации не стоит забывать». В очередной раз управляющий прервал его привычный и неизменный мацион. Вечернее купание в море. Управляющий сообщил, что прибыл представитель дома южной ночи». И, видимо, лимит удивления и недоумения управляющего был исчерпан, поскольку он теперь уже с невозмутимым видом теловито принимал очередные 12 ящиков превосходного вина с виноделин рода Ангальего. А Алекс всё-таки и не мог понять, откуда у домов могли появиться сведения, что он большой поклонник и ценитель вина. А еще он понял, что ему, скорее всего, придется нанимать корабль или арендовать трюм, чтобы перевезти все это вино в столицу. Нет, он не был, да и не стал знатоком и большим ценителем вин. Но и продавать, или тем более оставлять здесь эти превосходные, а некоторые редкие ценные вина, он вовсе не собирался. Тем более, что у него в столице были надежные и скрытые подвалы, с идеальным микроклиматом, куда много чего поместится и не только вина. «Лэрд Алекс», – заговорил представитель дома, когда они отошли в сторону. «Как нам удалось выяснить, там была какая-то закрытая секта убийц, которые перебрали сюда из Малинезии. Но сейчас они все уничтожены, и этому можно верить. Раньше они оставались вне нашего поля зрения» поскольку до этого никогда не вмешивались в интересы и дела наших великих домов. у них была очень закрытая и небольшая сеть доверенных и проверенных посредников в городе. Заказ исполнителями принимался только при наличии и передаче сложного магического артефакта в виде монеты, подделка которого исключена. И посредники из местных тщательно следили, чтобы не влезть ненароком на территорию домов. Представитель дома Южной Ночи ненадолго прервался, а затем снова продолжил говорить. «Посредники утверждают, и этому можно верить», — произнес он с жесткой усмешкой, что ни с кем не обсуждали заказ на вас, лэрд Алекс, и не передавали под это артефактную монету. Но, как выяснилось, недавно исчез один человек, получивший такую монету. Это был малобарец. А вот заказ на вас размещал уже другой человек, местный житель или уроженец юга. Пока что это все, что удалось узнать. Но мы будем держать вас в курсе, лорд Алекс. А вино – это небольшая компенсация для вас, лорд Алекс, от малинезийской общины». Алекса порадовала информация, что секта убийц полностью уничтожена. А вот по заказчику информация пока ничего ему не давала, поскольку если это действовала структура, то недостатка в местных агентах у нее явно не было. А еще его весьма удивила быстрота, с которой сработали местные дамы. Рапорт от тайного агента. Псевдоним Воробей на имя Куратора. Довожу до вашего сведения, что 11 июля, примерно в 12 часов и 30 минут после полудня, на фигуранта псевдоним Барсук на площади возле Академии была совершена неудачная попытка покушения на убийство, подготовленная группой в составе шести человек, с применением мощных скрывающих и защитных артефактов, а также артефактного оружия. Фигурант Барсук в результате попытки покушения практически не пострадал. Более того, трое из нападавших были обезрежены и устранены лично им самим. Остальных троих, участвовавших в нападении, устранила скрытая охрана, как оказалось, приставленная к подопечному великим домами. По данным предварительного расследования, для устранения фигуранта нападавшие планировали использовать мощный и редкий артефакт, выполненный в виде стилета способного пробивать даже защиту средних мобильных защитных амулетов. Однако нападавшие не успели им воспользоваться, и были устранены фигурантом Барсук с применением артефактного оружия кланов Закатных Гор, именуемого Ножом Охотника, и, как уже теперь точно установлено, легко пробивающего защиту как минимум средних мобильных защитных амулетов, которыми были оснащены нападавшие. Кроме того, фигурантом повторно был применен неустановленный, Высокоуровневый парализующий артефакт класса В+. По данным предварительного расследования, нападение и попытку покушения организовала подготовленная наемная группа, состоящая из выхозов из Малинезии, маскировавшихся садовников и подсобных рабочих. Заказчики покушения пока не установлены. Следствие по делу передано местному отделению стражи и службе имперской безопасности. Дальнейшие подробности и детали будут сообщены в последующих аэропортах. Виза начальника аналитической группы При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть постоянное и уверенное использование им артефактов уровня В+. Также учесть подтвержденные возможности артефактного оружия кланов закатный гор, пробивающего защиту средних мобильных защитных амулетов армейского образца. Учесть также наличие скрытой охраны. Со временем последнего происшествия с попыткой покушения и нападения на него секты малинезийских убийц прошло уже три недели, и незаметно наступил август месяц. И всё это время стояло лишь тишь да гладь. Никаких тебе провокаций, нападений и прочего, и даже никакого наблюдения и слежки, за исключением присмотра, представленного домами, но их уже тётко научились различать. Видимо, все недоброжелатели – тоже решили отправиться в летний отпуск и уехали на север. Или куда там едет в отпуск в ежане? Несколько шутливо размышлял он. И он надеялся, что так будет и дальше, хотя в глубине души понимал и не верил в то, что от него так легко отстанут. Он занимался переподготовкой целителей, встречался с Мари и новыми знакомыми и приятелями. Иногда посещал вечеринки, приёмы и ужины, совершал экскурсионные прогулки на яхте Или просто выходил в море на рыбалку, посещал места расположения объектов древних и многое другое. А вечерами немного тренировался и, конечно, купался в море. В общем, вел достаточно насыщенно, но при этом более присущую и подходящую молодому парню и целителю мирную жизнь, не забывая о том, что он находится все-таки на курорте, и хотя и частично, но на отдыхе. С родом целители из дома Южного Креста тоже все вполне успешно продвигалось и развивалось. Они еще пару раз встречались в паре, обговорили и согласовали основные и ключевые моменты. А главное, согласовали стоимость, и сейчас их юристы готовили окончательные тексты договоров и соглашений и прочих документов. И да, он не ошибся в своих предположениях, и в ближайшее время ожидался приезд полномочных представителей, от известного рода целителей и соседней юго-западной провинции. Дом Южного Креста, видимо, взвесив все «за» и «против», принял сдержанную позицию и решил ограничиться только собственным регионом, хотя и точно получил какие-то преференции от соседей. Но его это нисколько не волновало. Влезать в эти их дела, как в какие в какие-либо отрезки, он не собирался. Так что все пока развивалось более-менее нормально и очередные планы реализовались вполне себе успешно. Единственное, что его несколько опечалило – артефакты, которыми были увешаны напавшие на него наемные убийцы, как-то незаметно исчезли и растворились в недрах спецслужб, в интересах следствия или, возможно, уже осели в хранилищах домов. Правда, взамен ему выплатили полноценную компенсацию, хотя он, конечно же, предпочел бы все-таки артефакты. Особенно ему жалко было стилета, Не успел он тогда сразу наложить на него лапу, не до этого было. Сегодня очередным будничным вечером он решил себя немного побаловать вкусным ужином в спокойной и непринужденной обстановке. Без какого-то особого повода, просто так. Он все же частично находился на отдыхе и мог себе позволить. Так что он загодя заказал себе столик в одном из ресторанов, порекомендованных ему Ангелем Ангальего, где подавали их замечательную ягнятину, и естественно, их превосходное вино, урожая какого-то там особого удачного года. Ужинал он неторопливо и обстоятельно, наслаждаясь хорошей едой и пока все еще длившимся спокойствием и затишьем, словно предполагая, что все это скоро может закончиться. Хотя чего тут предполагать? В любом случае, рано или поздно его недоброжелатели проявятся, так что не стоило терять время и заранее беспокоиться. И это точно был вовсе не повод отказывать себе в подобных небольших удовольствиях. Он как раз только закончил с блюдом, запеченной ягнятиной с овощами, и, довольный потихоньку попивая красное вино, ожидал подачи десерта, когда заметил проходящую мимо красивую и привлекательную девушку с броской внешностью. И как неожиданно оказалось мгновением позже, девушка проходила вовсе не мимо, а непосредственно направилась именно к его столику. Он успел только весьма удивиться. В ресторанах подобного уровня было не принято подходить к гостям и знакомиться, а тем более предлагать какие-либо услуги. Для этого были другие заведения и места, и за этим тщательно следили специальные люди. Но потом ему стало как-то все равно, и точно не до этих размышлений. Не совсем осознавая и понимая, что делает, он поднялся на ноги и пригласил девушку присесть за свой столик. И сейчас она что-то мягко говорила ему, так что со стороны казалось, что он встретился со своей девушкой. Хотя ещё совсем недавно он чётко знал, что видит её в первый раз. Но всё это как-то постепенно меркло и растворялось. Какой-то малой частью сознания он ещё понимал, что девушка вблизи не так и неотразима, чтобы мгновенно потерять голову. Но потом всё это как-то отошло на второй план. Ее безупречная и чувственная внешность, красивое лицо, томная поза, тембр грудного бархатного голоса, и даже ее запах — все это обволакивало, будораживало и очаровывало его. Она была манящей прекрасно и желанна пробуждала какое-то звериное и чувственное влечение. И томление в чреслах подобного он не испытывал никогда до этого в присутствии других девушек. От ее присутствия и чарующего голоса У него были аж мурашки по коже и жар. Хотелось немедленно подхватить ее на руки и, наплевав на все, отправиться в укромное место. Такого с ним точно никогда до этого не было. И только чуть позже другая и пока далекая часть сознания настойчиво пыталась донести до него, что мурашки и жжение у него от ментального воздействия. Потом пробилась еще одна часть сознания, сообщая и напоминая об очень сложной технике непрямого, и опосреданного ментального воздействия, доступного только очень опытному и сильному менталисту. После этого он стал более-менее воспринимать реальность, по крайней мере, значительную частью потоков сознания. Хотя он постарался внешне не выдать себя, и это неожиданно, достаточно легко получилось. Одна часть его сознания по-прежнему оставалась под сильным ментальным воздействием, и он продолжал пожрать глазами девушку, При этом млеть, вожделеть и чуть ли не пускать слюни. Очень своеобразное и неприятное состояние, которое ему пока не хотелось потерять, и потому приходилось терпеть для маскировки. Тем более, что сейчас он уже видел вблизи, что девушка не так и красива и неотразима, и не так и молода. Хотя, несомненно, она имела чувственную, даже несколько порочную внешность, что, безусловно, привлекало внимание и интерес к ней мужчин, А главное, она умела этим пользоваться. Так что достаточно было всего небольшого толчка, чтобы клиент поплыл. Не зря он сразу обратил на нее внимание. А ведь в ресторане были и другие красивые девушки. Но их он отметил и зафиксировал только мимоходом. И дальше уже не особо обращал внимание. К тому же они были с кавалерами. Все это он отмечал несколько отстраненно, продолжая изображать теленка на привязи. А может, и вовсе не изображать. При этом он между тем очень осторожно чтобы не выдать себя ненароком или тем более не сбить настрой, по кусочкам отслеживал зал в поисках кукловода-менталиста. Тот точно должен быть где-нибудь неподалеку, в зоне уверенной и прямой видимости. Здесь бы пригодились его новые очки, но сидеть в темных очках за столом в ресторане было бы весьма эксцентрично для этого мира, в котором нет ни сетей ни мобильной связи. Хорошо еще, что запись происходящего он включил в загоди. Теперь после того салона он делал это постоянно, когда приходил в любое присутственное место. Благо, с объемом памяти для записи проблем не было. Наконец, краем глаза, Алекс отследил менталиста, как он и ожидал, внешне обычного джентльмена-южанина среднего возраста, при этом явно матерого специалиста, способного работать опосредованно через ретранслятора девушку когда его жертва не валится кулем, ошеломленная ментальными ударами, практически парализована, а внешне действует вполне самостоятельно и относительно естественно. Мужчина сидел сейчас за столиком, делая вид, что читая на газету. При этом был предельно сосредоточен и погружен в сложнейшую работу. Следом, после обнаружения кукловода, он стал быстро прикидывать и оценивать варианты возможного развития дальнейших событий, Первый и самый очевидный для него вариант – это начать причинять справедливость, и желательно с помощью ножа-охотника, чтобы потом не передумать. Очень он не любил тех владеющих ментальными способностями, и людей, и искаженных тварей. Второй вариант – подыграть им пока и посмотреть, что получится дальше, и попробовать раскрутить цепочку. И третий вариант – обезвредить их и передать в руки спецслужб. Приходилось торопиться с принятием решения. Девица начала ворковать, что пора им покинуть это заведение и отправиться в уютное гнездышко. Да и место, как назло, было для незаметного ухода весьма неудобное. Он и сам его подсознательно выбрал из-за этого, и оказался не один он такой умный. У этого ресторана было три выхода. Основной выход на главную улицу, выход через террасу на боковую улицу, и выход уже через вторую террасу, расположенную во внутреннем дворе. Наконец, определившись, он осторожно и тщательно выставил тишину, направляя её точно на металлиста и активируя, и следом, коснувшись руки девушки, усыпил и её. Потом напряжённо замер, ожидая, но артефакт отработал штатно и тот обмяк, заваливаясь на стол. Но главное, никто не кинулся ему на выручку, и это было хорошо так как чувствовал он себя отнюдь не бодро после прекратившегося ментального воздействия. Голова и тело были как ватные. Накинув на себя ободряющее укрепляющее заклинание, он аккуратно и не спеша поднялся на ноги, так как все еще чувствовал себя не очень уверенно. А в зале уже появилась охрана заведения, очевидно среагировав на мощный магический всплеск. «Господа, я Лэрд Алекс Ратель, целитель. Вы наверняка слышали обо мне». «Только что здесь была совершена незаконная попытка ментального воздействия». Заговорил он, предъявляя свой магический ярлык. Говорил он быстро, жестко и уверенно, обращаясь к старшему. И увидев, что тот опознал его и осознал суть обвинения, продолжил говорить. «Прошу вас срочно вызвать стражу. И очень прошу вас представить охрану к этому господину и даме. С ними все в порядке. Это я как целитель при свидетелях вам гарантирую». Так что прошу никого постороннего к ним не подпускать, что бы вам ни говорили. Еще просьба – проводить меня к телефону. Я должен известить представителя спецслужб и своего адвоката». алекс в сопровождении, да и под пристальным присмотром напряженных охранников, отправился к телефону, собираясь звонить специалисту по логистике и перевозкам. Он принял решение по третьему варианту, остальные отверг. Поскольку этот менталист наверняка мог оказаться уважаемой местной шишкой, его убийство вызовет много шума и приведет к долгим разбирательствам, а собственное расследование не выйдет на руководство таинственной структуры и не решит проблему. Так что зачем ему делать чужую работу и подставляться, даже если остальные исполнители успеют разбежаться? Кроме того, сейчас, чуть позднее, он немного порадовался, что правильно принял решение. Но теперь уже по-другой не учитываемой им ранее причине. Состояние его до сих пор было какое-то непонятное и квелое, несмотря на проведенные восстановительные процедуры. Так что полноценно действовать в случае принятия другого варианта было бы очень проблематично. И непонятно, как бы все получилось. В начавшемся ожидании приезда всех заинтересованных и окончании очередного предварительного расследования он хоть немного, но снова порадовался, теперь уже за то, что практически успел поесть и не совсем они ему испортили ужин, и ждать придется не на голодный желудок. У менталиста были некоторые, но существенные ограничения. Практически невозможно было или нереально сложно заставить кого-либо против его воли делать что-то явно нехарактерное и неприемлемое для него в обычной жизни, тем более так, чтобы другие не заметили. Нельзя было просто так сходу взять под контроль, к примеру, официанта или даже охранника – чтобы тот взял нож и пошёл убивать указанную жертву. Это так не работало. Иначе менталисты давно бы захватили всю власть. Это должны быть многократные аккуратные периодические воздействия, постепенная закладка установок в сознание. Кроме того, человек в целом должен быть готов к подобному действию. Или, возможно, такие вот опосредованные манипуляции, как в его случае. Но тут тоже использовались естественные мужские инстинкты да и специалист, требовался весьма и весьма высокого уровня. В первую очередь, менталисты были опасны при прямых воздействиях, когда им не надо маскироваться, при грубых манипуляциях с ментальными ударами и парализации жертвы, или при потрошении памяти с подавлением инстинктов и защитных барьеров организма, когда нужно срочно что-то узнать. Но при этом, опять же, был слишком велик риск повредить психику человека, И основная проблема была в том, что почувствовать ментальное воздействие вовремя очень сложно. А потом становилось поздно, потому и старались держать под контролем менталистов. И да и остаточные явления и последствия после ментального воздействия или удара, вроде слабости или частичной утери сосредоточенности и прочего, тоже не стоило сбрасывать со счетов. За это вот все и за многое другое приписываемое им, очень не любили, не доверяли и побаивались менталистов все андарюны. И при малейшем намеке на ментальное воздействие многие сразу старались бить на поражение, потому и самим менталистам тоже, как ни странно, был нужен присмотр и защита государства. И, скорее всего, поэтому и отнесся очень серьезно к его заявлению старшей охраны. Когда в зале ресторана появился очередной представитель спецслужб с несколькими помощниками, Алекс почувствовал, что остальные прибывшие ранее как-то сразу подобрались, И он понял, что прибыл тот, кому он звонил. Прибывший человек сразу же включился в работу и закидал коллег вопросами, а несколько позже подошел и к его столику. «Лэрт Алекс, спасибо, что позвонили и известили, но не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» Спросил он после представлений и после его согласия приступил к опросу. Алекса предупредил ранее тот самый знакомый представитель спецслужбы, что и у этого специалиста есть все допуски. И он знаком с ситуацией в целом, и в частности с досье на Алекса, которое он и сам бы был не прочь прочитать. Но только кто ему его даст? Лэрд Алекс, у вас есть предположение, с чем или с кем связана эта попытка воздействия и нападения на вас? Мне кажется, это продолжение и развитие истории, начавшейся еще на Восточных островах и позже на одном из столичных приемов, поэтому я и позвонил вам. Откуда у вас, Лорд Алекс, подобные предположения? И вообще столь не нехарактерные для целителя аналитические и практические навыки? Я мог бы сослаться на секреты рода, но не буду. Мой наставник. Мы с ним никогда не говорили об этом, но сейчас, по прошествии времени, и пусть и поверхностном наблюдении за работой спецслужб, мне кажется, он и сам был спецслужб и явно не рядовым исполнителем, и, возможно, скрывался в закатных горах. Он и дал мне основные базовые знания и некоторые специфические навыки. И мне жаль, что достаточно усеченный, хотя сейчас я понимаю, что более полные умения и навыки нельзя было дать в моем возрасте, и проживая в маленькой закрытой деревне. Алекс понимал, что рано или поздно ему зададут этот вопрос прямо, и зададут те, кто вполне имеет на это право. Так что использовал сейчас давнюю заготовку. И даже не свою, а заготовку наставника. Так что пусть ищут пропавшего агента. И он даже не исключал, что кого-то подходящего в тоже найдут. По крайней мере, им будет чем заняться. «Как вы сумели? Вовремя почувствовать, а главное, как сумели противостоять ментальному воздействию подобной силы?» Прозвучал следующий неудобный вопрос. «Ага, если бы вовремя». Они применили, хотя и опосредованное, но мощное воздействие, так что я реально поплыл. Повезло, что частично погасил воздействие амулет, полученный мной при подготовке поездки на Восточные острова. Алекс показал собеседнику, висящий на шнурке штатный амулет спецслужб о пентальных воздействий А после я активировал более мощный одноразовый артефакт. Его я прихватил себе там, на острове, у организатора нападения. А дальше все уже было делом техники, как вы видите. Это был тонкий момент. Так как использованного артефакта у него не было, но ему повезло. Его собеседник не стал заострять на этом внимании, и дальше уже вопросы пошли не опасные и больше технические и поясняющие. И да, можно было успокоиться. Передышка и перерыв скорее всего вызванные предыдущими активными следственными мероприятиями, очевидно закончились и недоброжелатели из таинственной структуры снова перешли к активной деятельности. И, видимо, они делали ставку на менталистов, так как уже не первый раз он сталкивается с подобными схемами. А может быть, они изначально собирали под свое крыло недовольных своим положением менталистов и прочих малоизвестных широкой общественности узконаправленных специалистов. Потому, в том числе, и удается им до сих пор успешно скрываться и противостоять спецслужбам. Хотя сейчас эта структура, возможно, снова затаится, в связи с расследованием уже на самом высшем уровне, и какое-то время им будет точно не до него, и он сможет спокойно завершить свою поездку на юг и отдых, и более-менее спокойно вернуться в столицу. По крайней мере, он на это надеялся, потому и позвонил специалисту по логистике, а местным с их тесным и непонятными взаимоотношениями и давними связями он гораздо меньше доверял в этом вопросе. Рапорт от тайного агента, псевдоним Воробей, на имя Куратора. По непроверенным и неуточненным первоначальным результатам расследования фигурант-псевдоним Барсук использовала помимо парализующего, высокоуровневого артефакта класса В+, артефакт защиты от ментальных воздействий, как минимум класса А-. В дальнейшем следствие по делу было передано Императорской службе собственной безопасности, так что получение последующих сведений и доступ к результатам расследования не представляется возможным. Виза начальника аналитической группы. При планировании и разработке возможных операций по фигуранту Барсук учесть возможность наличия у него артефакта защиты от ментального воздействия уровня А-. Считаю также возможным предложить переход от тактики скрытых и точечных воздействий киной более масштабной тактики. Глава 14. Со временем после последнего происшествия прошла уже неделя. И, как он и надеялся, снова наступила тишина. Словно ничего до этого и не было. И он просто приехал на юг работать и отдыхать. Правда, ему пришло еще раз встречаться с представителем спецслужбы. И он даже передал копию записи происшествия. Причем тот сам поинтересовался, не вел ли в этот раз запись Алекс. И он не стал этого скрывать. Тем более он и сам был заинтересован в успехе расследования. Все-таки у него с той таинственной структурой было слишком разные весовые категории. Он себя и свою значимость нисколько не переоценивал. И, конечно же, резонно предполагал, что был в их сложных, многоходовых и непонятных планах точно далеко не на первом месте, и, скорее всего, даже не на втором, и не на третьем. Но все дело было в том, что ему и этого хватало с избытком. Другие же его дела продолжали вполне успешно продвигаться. Они подписали все документы с родом целителей из дома Южного Креста, и деньги уже поступили ему на счет, а он, в свою очередь, передал технике их специалистам. Со второй сделкой с представителями из юго-западной провинции все тоже успешно продвигалось. И на следующей неделе они также должны были подписать все документы и закрыть сделку. Тем более, что шаблоны всех документов, а главное – цена, были уже подготовлены и согласованы. а Несмотря на то, что наверняка уже все, кому надо, в этом городе знали о произошедшем ресторане и вмешательстве высокопоставленной имперской спецслужбы, никто на него не косился, не смотрел задумчиво и тем более не подходился вопросами. Все делали вид, что все идет как обычно и что так и должно быть. И только Мари иногда смотрела на Меоа с некоторым скрытым ожиданием и нетерпением. Он чувствовал, что ее прямо-таки распирало любопытство. Но пока ей хватало так-то не задавать никаких вопросов. Все-таки она была достаточно умной девушкой и понимала, куда не стоит совать свой любопытный носик. Алекс не знал, да и не догадывался вообще-то, что влиятельные люди города и Южной провинции, наоборот, успокоились. Все стало для них на свои места, когда за его спиной замаячила могущественная и влиятельная спецслужба самого императора. Всем более-менее стало ясно, кто его поддерживает, прикрывает и оказывает протекцию. И в целом стали понятны все эти странные нападения, очевидно связанные с каким-то противостоянием столичных групп влияния. А лезть глубже в эти дела дураков не было. У них и своих вполне хватало. А он решил использовать наступившее очередное затишье с пользой для себя. А именно, наконец-то исследовать найденные им ранее подземелья древних. Не то, чтобы он особо на что-то надеялся, учитывая столичный опыт, но и упускать такой шанс не собирался, раз появилась такая возможность. А вдруг? Под это дело он решил задействовать свой тактический резерв, сохраняемый им до последнего времени. Антикварные салоны расположены в торговых галереях. До этого он посещал их всего пару-тройку раз, предпочитая другие отдельно расположенные, а эти пока берег. Как раз для возможных подобных случаев, чтобы логично обосновать долгое посещение галерей, и когда вдруг потребуется незаметно подтереться. Так что уже пару дней, как он переключился на салоны в торговых галереях, проводя там порой и по несколько часов. Его достаточно постоянные походы по антикварным салонам имели определенный, но весьма неоднозначный для него успех. Уже три раза он нашел неучтенные или недоцененные артефакты и выкупил их. А почему неоднозначный успех? Потому что все эти артефакты были достаточно массивными и предназначенными для стационарной установки, а один и вовсе имел сугубо бытовое предназначение. Он, конечно же, выкупил их и планировал перевезти в столицу, тем более что ему в любом случае предстояло переправлять вино. Но позже Алекса посетила одна идея, и, созвонившись, он договорился с представителями Великого Дома, курирующего торговлю старинными артефактами. Он просто выставил свои находки на аукцион и благополучно их продал с неплохой прибылью. Так что по итогу он опять получил деньги, а не артефакты. И оставалось ему пока только возлагать надежды и уповать на столичных артефакторов и имеющиеся утвержденные заявки. Приемы и уловки для того, чтобы потеряться – были давно уже опробованы и отработаны. Так что через какое-то время худощавый, смуглый паренек, достаточно простой, но при этом вполне добротной одежде, неторопливо двигался по городу. Он мог быть студентом или мелким клерком, идущим по каким-то своим делам, и никуда не торопящимся без присмотра и понуканий. Он был никому не интересен и в какой-то момент просто в очередной раз потерялся в одном из закоулков в центре города. Попав под защитный купол, паренек преобразился. Он стал деловит и собран. Под пиджак он надел серую кожаную жилетку. На поясе появился короткий меч. И была закреплена кобура. В чехол на правой руке был помещен артефакт. На лице появились солнцезащитные очки. Следом он разблокировал входной люк и шустро нырнул в подземелье. Первым делом он залез в настройки, и отключил функцию включения освещения при его приближении. Потом некоторое время потратил на настройки видимости, включил запись, сканирование, и только после этого разблокировал выход из тамбура и отправился дальше в путь. Первым делом он на всякий случай проверил ответвление, наглухозаложенное окладкой Там все было, как и в прошлый раз. Затем он отправился к первой по списку металлической перегородки. Он далеко за нее не ушел. Дальнейший проход был наглухо залит бетоном. Он проверил по карте и понял, что бетонная заглушка залита примерно на месте предполагаемого хода на объект древних. И осталось только догадываться, сектанты это сделали или неизвестные строители. Но, как он проверил по своим записям, сверху там находилось явно более новое и уже местное постройки здания. За следующей перегородкой вход на объект оказался явно поврежден. Нет. Внешне был он в порядке, обычная на вид стена из блоков, как и везде. Но он никак не реагировал на ключ-допуск. Браслет подтвердил наличие здесь типового хода, но после дополнительного сканирования указал, что нет связи с объектом и указал на повреждение энергетических линий. Снаружи тоже проверить не было возможности, так как объект находился на закрытой территории, во внутреннем дворе каких-то зданий. Сделав очередную отметку на плане, Алекс отправился дальше, и здесь ему повезло больше. По крайней мере, наружный вход разблокировался, и он оказался в привычном типовом тамбуре. Следующая дверь также без проблем разблокировалась и отошла в сторону, и он оказался в очередном типовом подвале объектов древних. Над головой загорелось освещение, но очки практически мгновенно подстроились под смену освещения. Это было подобное другим виденным, типовое и пустое помещение, со стенами из блоков, повсеместно используемых древними, и он сразу привычно активировал определитель, чтобы понять, куда он сейчас попал. Перед глазами стало развертываться просторное и типовое описание. Выполняется анализ. 120, 119, 118. Типовое здание-модуль. Стационарный пункт ремонтно-диагностический и профилактической службы ДЭЗА-М СПРДПС-22349Б серия 2.8045. Модули C1-C4. Хранение запасных частей и комплектующих для тепловых объектов АЭВН, СПНВ, СПРДПС. Выполнить переход к ручной разблокировке закрытых секций модулей. Да. Активировать допуск закрытые секции модулей. Да. Это оказался объект ремонта диагностической службы, практически аналогичен тому, что он посещал последним в столичных подземельях древних, и после посещения которого его поджидали сектанты. Первым делом он проверил выход наверх, но тот оказался заложен уже достаточно потемневшей от времени кладкой. И только затем он перешел к обследованию скрытых модулей, и опять он испытывал двойственное чувство – С одной стороны, ни на что особо не надеялся. С другой стороны, каждый раз замирал в надежде, когда открывался очередной вход в модуль. Первые два модуля ожидаемо оказались пусты. Он разблокировал вход в очередной третий модуль С3. Включилось освещение. Он шагнул внутрь, осматривая пустые стеллажи. Уже привычно и несколько разочарованно вздохнув, он отправился на выход, когда очки подсветили ему что-то на одном из них стеллажей. Алик замер. Отвел в сторону взгляд, потом снова посмотрел в то место. Очки снова подсвечивали что-то, хотя на полке и под ней вроде бы ничего не было. Он подошел ближе и присел, добавил увеличение и разрешение на очках. И, наконец-то, разглядел уголок какой-то бумажки, застрявшей между стеной и стеллажом. Аккуратно подцепив за кончик, он вытащил небольшой клочок бумаги и внимательно его осмотрел. Это оказался обрывок то ли накладной, то ли упаковочного листа с напечатанным текстом. Он пробежал глазами текст и разочарованно замер. Артикул, изделие и какие-то цифры. И буквенное сокращение ни о чем ему не говорящие и не имеющее практического применения сейчас. Он перевернул бумажку и увидел, что та была согнута и часть текста оказалась за сгибом на обратной стороне. Аккуратно расправив бумажку, он увидел очередные сокращения, цифры и надписи. Причем одна надпись была сделана от руки. «Посыл причал». И эта надпись чем-то отозвалась в его памяти. Он ненадолго замер, вспоминая. Потом открыл карту провинции и стал искать, и быстро нашел город на побережье последний причал. Запомнил он его из-за своеобразного названия и даже нашел, откуда оно появилось. Ничего мрачного и таинственного. Всё оказалось достаточно незамысловато и прозаично. Это был самый удалённый, самый южный порт провинции Пара. В общем, простое и прагматичное название вполне в духе древних. Но теперь уже находка этой бумажки заиграла для него новыми красками. Если он правильно понял и расшифровал, то в верхней части этой, скорее всего, накладной, был указан сокращённый «ПП». Портальный переход и дробный длинный номер. Откуда был поставлен какой-то груз на этот склад? А кто-то, видимо, для своего удобства и наверняка в нарушении инструкции написал место расположения портального перехода. Город – последний причал. Алекс снова проверил карту и нашёл аж четыре объекта древних в его окрестностях. Многовато, по его мнению. Для удалённого небольшого заштатного городишки, но вполне объяснимо, если там располагался портальный переход древних. По крайней мере, у него впервые появилась вполне себе рабочая версия, где искать портальный переход, тем более подтверждённая реальным документом древних. Он бережно прибрал обрывок бумажки и отправился обследовать помещение дальше, но и последний модуль оказался ожидаемо пустым. Не забыл он осмотреть щит управления, Но в этот раз там не оказалось никаких сюрпризов, и он отправился на выход. Последнее оставшееся и самое дальнее ответвление, как и другое в начале, за металлической перегородкой, тоже оказалось перекрыто монолитной бетонной заглушкой. Здесь, в паре, оказалось совсем бедно, сохранившимся объектами, соединёнными туннелем. Но в целом, Алекс не особо и расстроился, воодушевлённый и обрадованный своей находкой, Это, несомненно, был существенный прорыв у его до этого, в общем-то, бессистемных, случайных и в основном хаотичных поисках. Это же была вполне реальная зацепка. Он уже прошел большую часть пути до своего выхода на поверхность, когда сканер неожиданно подал сигнал. Кто-то приближался к нему. Экран показал постепенно приближающуюся одиночную метку, хотя пока света Алекса впереди не видел. Из-за перепадов высот видимость по прямой была сильно ограничена. Недолго подумав, он принял решение и отступил к одному из ответвлений. Освещение он заблокировал ранее, а артефакт сокрытия у него был активирован с самого начала, так что он не боялся, что неизвестный его обнаружит. Мелькнули от блески света. Потом включилось освещение на следующем участке, затем уже на ближайшем к нему участке, и мучительно потянули секунды ожидания. И как только появился силуэт, Он активировал усилитель и обездвиживающее и усыпляющее заклинание, а затем быстро подхватил падающее тело. Не хватало еще, чтобы тот убился об ступеньку. Это оказался крепкий и ничем особо не примечательный мужчина лет 30 или чуть больше, в самом обычном повседневном костюме. Он оттащил его дальше в ответвление, разблокировал перегородку и снова подхватил и потянул с собой спящего. Затем он достал свою книгу заклинаний и конструктов, открыл на нужной странице и, поморщившись, стал выстраивать очень сложный и многоуровневый конструкт. Когда этот конструкт был построен и осталось только запитать его энергией, он накинул на спящего лечебный конструкт, ненадолго лишающий доступа к магической энергии, затем разбудил его, а после этого сразу стал напитывать энергии выстроенный конструкт. Это был сложный ментальный конструкт и запасов наставницы, вернее, их безумного магистра ингемии. Не просто так он перебирал и изучал архивы, вот и наткнулся на него и перенёс свою книгу. Да, он по-прежнему очень не любил менталистов и всё, что с этим связано, но это вовсе не означало, что он сам не будет использовать подобные возможности. Тем более появился подходящий испытуемый. Не на обычных же людях проводить испытания а зверский откат он перетерпит как-нибудь. Первым делом он проверил, не ошибся ли он, но нет. Это оказался сектант, совершающий плановый обход туннелей. Дальше он начал расспросы, сетуя на себя, что рано разбудил того и не продумал хотя бы наскор перечень вопросов. Но это оказалось не особо важно, так как тот оказался не особо осведомленным, по сути, рядовым исполнителем. Алекс узнал, что тот состоит в тайном ордене хранителей наследия древних. Причем, какого наследия, тот не знал. Об этом якобы знали только магистр и самые доверенные старшие братья, в чем Алекс сомневался. Якобы они говорили, что где-то здесь, в тоннелях в тайных помещениях оставлено наследие древних, и они призваны и должны охранять его от недостойных. Причем, кем были призваны и почему должны, не разъяснили. В общем, полный бред и бессмыслица, как он и предполагал изначально. Человек был братом охранителя, по сути, рядовым охранником и боевиком, и глубоко его никто не посвящал в секреты. Не знал он ни состава ордена, ни численности, в общем, знал только то, что ему было положено для исполнения своих обязанностей, да бесполезное псевдонимы других братьев, с которыми он имел дело. Единственное, что Алекс узнал действительно полезного, это график обходов, и где расположены отделения Ордена здесь, и в столице, и название пары компаний, которые они использовали для прикрытия своей деятельности. И то ему повезло. Этот брат как раз выезжал в столицу для усиления, как раз когда они и ловили Алекса. В целом, информации было негусто Алекс активировал последний блок конструкта, и сектант заснул. Он перетащил спящего человека на место, где тот был, когда он усыпил его, положил на пол, и отправился дальше на выход. И ничего у того не забрал, даже ключ-допуск оставил. Сейчас Алекс не очень хорошо себя чувствовал, хотя уже легче переносил откат. Видимо, сказывалось повышение магического ранга. Но все равно, хорошего было мало. И он постоянно замирал и накидывал на себя бодрящие и тонизирующие заклинания. Согласно описанию и пояснению конструкту, Человек должен был очнуться через пару-тройку часов и ничего не помнить о том, что произошло. Но Алекса не особо волновал этот вопрос. Сквозь периодически накатывающие волны боли и слабости, он размышлял уже на будущее. Перед ним стояла сложная и пока неразрешимая задача. Как выкурить сектантов из подземелья? При этом устраивать бессмысленную резню он не хотел. Просто это могло привлечь ненужное внимание к подземельям. А этого ему вовсе не нужно было. Он решил подумать над этим позднее, на свежую и здоровую голову. Время у него явно еще будет, и он наверняка что-нибудь да придумает и воплотит. Просто надо дать проблеме вылежаться. Алекс неожиданно проснулся прямо посреди ночи. Вначале он не понял, что его разбудило, и насторожился, ожидая нападения или какой-то провокации. Но стояла тишина. Предчувствие молчало, да и браслет не подавал сигналов о посторонних. Он давно внес метки всех постоянных присутствующих и проживающих на вилле и даже обозначил им радиусы доступа. То есть, если, например, садовник или кто-то вдруг зачем-то появится на его половине дома, то сразу придет сигнал оповещения. Пару раз на виллу приезжали и оставались какие-то родственники сотрудников, работающих здесь. Но Алекс тогда вызвал управляющего и интересовался. «Знает ли тот о наличии посторонних внутри периметра?» Никто не знал, включая охрану, как он это делает. Ведь люди приезжали в его отсутствие и не показывались на улице. Но все быстро поняли, что их постояли с каким-то образом в курсе всего происходящего на вилле. Ничего по-прежнему не происходило, и он решил, что, видимо, что-то неприятное приснилось. И он проснулся, хотя ничего и не помнил. Откинувшись на подушку, Он прикрыл глаза, и тут разом нахлунули воспоминания. Подсознание наконец-то закончило свою длительную и кропотливую работу и выбрало самое удобное время. Три часа ночи, чтобы порадовать его результатами. Он наконец-то вспомнил того человека, с которым уже дважды случайно сталкивался в паре, вернее, опознал его характерную магическую ауру и вспомнил обстоятельства их действительно мимолетной встречи. Они виделись недолго, на перекрестке, неподалеку от горящего особняка в столице, где его держали под негатором после захвата. Алекс тогда был под личиной, да и тот человек был, видимо, в гриме или использовал какой-то маскирующий артефакт, так как сейчас он выглядел по-другому. И сейчас Алекс уже понимал, что этот человек был вовсе не случайным прохожим, остановившимся поглазеть на пожар. Он и обратил тогда на него внимание из-за спектра непонятных, отрицательных эмоций, исходивших от того. Видимо, от неприятного удивления тот ненадолго потерял контроль. Алекс потом оглянулся и успел заметить, что человек достаточно торопливо стал удаляться, хотя веселье только начиналось. И зеваки только все прибавлялись, и они вовсе не торопились уходить. Получалось, что он тогда столкнулся с кем-то из руководителей контрабандистов, или, скорее всего, заказчиков со стороны Ост-Илийской компании. Для чего-то или, вернее, для кого-то его и держали под негатором. Так что наверняка это был представитель заказчика и, возможно, тот самый пропавший начальник департамента. Но это было не главное. Главным для него было то, что этот человек узнал его здесь, в паре. Отсюда и этот недобрый тяжелый взгляд. И, возможно, одно или даже ни одно из нападений – это его рук дело. Зафиксировав в голове эту информацию, Он накинул на себя несколько успокаивающих заклинаний и затем снова крепко уснул. А утром во время завтрака он еще раз обдумал всю ситуацию, взвесил все «за» и «против» и решил, что стоит вернуть долг. Характерную магическую ауру, когда одаренный открывается, невозможно было подделать. Можно было только скрыть или исказить на какое-то время. Но все равно, исходная аура останется прежней, да и вряд ли здесь много специалистов, умеющих считывать и запоминать ауры, чтобы все постоянно скрывались. Он сам учился и тренировал это умение много лет подряд, запоминал ауры всех соседей, а потом с закрытыми глазами определял, кто идёт мимо дома. Такое вот развлечение от его наставников. Первое же наблюдение за клиентом показало, что легко и явно не будет. Тот явно был опытным профессионалом и тёртым калачом. Как Алекс понял, Тот проверялся и следил за округой постоянно, причем делал это чаще всего неосознанно, на вявшихся инстинктах. И это еще больше укрепило его подозрение, что этот человек, если и не скрывается, то все равно постоянно находится на стороже, что вряд ли будет делать обычной торговой средней руки. Алекс еще тогда, когда навесил метку, отследил на всякий случай, где тот постоянно бывает днем и ночью, так что определил дом, где он живет где снимает офис и где расположены склады. Путём нехитрых исследований изучения реестров и каталогов он выяснил, что этого человека сейчас уже зовут Эндрю Анкварстен, а вовсе не Уильям Анкэмпбелл. Он владеет здесь небольшой оптово-розничной торговой компанией и проживает в частном доме в неплохом районе города. В общем, скрывается под личиной средней руки торговца и наверняка контрабандиста. Но это уже были его домыслы, так как здесь практически все этим занимались. Недолго понаблюдав издалека, благо очки это позволяли легко делать, он понял, что с учётом новых вводных, серьёзно разрабатывать и полноценно следить за клиентом, у него нет ни возможностей, ни времени. Так что пришлось ему расстаться с одним из одноразовых записывающих устройств, которые он поместил для начала в офисе торговой компании. Первый день прослушки полезных результатов не принёс. И он, скрипя зубами, расстался с ещё одним устройством, так как в условиях постоянного присмотра за ним самим и явно настороженностью клиента, других идей у него пока не было. И второй день прослушки неожиданно принёс результаты, с которыми уже можно было работать и планировать дальнейшие действия. Ему повезло. Среди скучных звонков и разговоров об отгрузках, поставках, платежах и городских сплетнях Один разговор оказался очень занимательным. Секретарша торговца Эндрю Анкарстона, бывшего Уильяма Анкэмпбелла, заказывала тому билет на ближайший корабль, следующий до столицы одной из провинций на востоке империи. Она была девушкой исполнительной и обстоятельной, так что по два раза все переспросила и записала, за что Алекс был ей, несомненно, благодарен. И потому ему предстояло снова отправиться по торговым галереям и антикварным салонам. Худощавый и смоглый паренек в одежде простого, посыльного, деловито и целеустремленно шагал со свертком в руке в районе пассажирского морского и одновременно речного вокзала, расположенного на берегу бухты. В следующий раз он уже мелькнул возле старого и давно не работающего маяка. Он прошел мимо крепкой двери, запертый на массивный навесной замок, потом ловко вскарабкался, цепляясь за выступы старой кладки до небольшого окна на уровне второго этажа и толкнул заранее приоткрытую и смазанную створку. Поднявшись на одну из площадок с окном, выходящим на причалы, он неторопливо разложил подстилку, достал странный арбалет без дуг, обойму с болтами, покрытыми рунами, аккуратно положил ее и оружие на край подстилки. Затем он сам улегся, занимая удобное положение, надел солнцезащитные очки и принялся спокойно ждать, вернее, просматривать информацию на экране и следить за причалом. На другом экране он выставил контролируемый радиус вокруг маяка, на случай появления неожиданных визитёров. Примерно через минут двадцать к пришвартованному большому куризному кораблю потянулись первые пассажиры. Паренёк терпеливо стал наблюдать за ними через недавно протёртое стекло. Наконец, он встрепенулся, и из здания вокзала вышел тот, кто ему был нужен. Он быстро открыл смазанную маслом створку, напитал болты магической энергии и вставил обойму в оружие. Затем переключил флажок дальности и мощности выстрела, снял предохранитель и накинул на себя успокаивающее заклинание. Задержав дыхание, он мягко нажал на спусковые крючки и, как на тренировке, четко и безупречно, выполнил два почти сдвоенных выстрела. Не став наблюдать за результатом, он сразу закрыл окно, поднялся и ни секунды не медли, не теряя времени, стал быстро собираться. Быстро убрал все принесенное с собой а затем обработал площадку объемным обеззараживающим и убирающимся следы заклинанием и стал спускаться по лестнице, периодически повторяя заклинание. Маяк он покинул тем же самым путем. Худощавый и смуглый паренек в одежде посыльного деловито и целеустремленно шагал со свертком в руке в район пассажирского морского и одновременно речного вокзала. Он не обращал внимания на поднявшиеся на причалах суету и шум, ведь для него... Несмотря на выходной день, дела и заботы ещё не закончились. И у него ещё были другие дела в других местах. Паренёк затерялся в одном из закоулков старого города. Потом, через какое-то время, словно из-под земли, в другом закоулке города появился уже другой молодой парень в обычном костюме и похожий на уроженца Восточных островов. Парень неторопливо направился к ближайшей торговой галерее, где он затерялся среди толп людей решивших посетить галерею в этот выходной день. Глава пятнадцатая. Парра. Район набережной. Ресторан «Лобстеры и вино». Разговор двух джентльменов. Какое-то время спустя. Двое старых знакомых, или, скорее, даже давних хороших приятелей, заканчивали обед в одном из дорогих ресторанов города. Одним из приятелей был Ангель Ангальего из дома Южного Креста. Другой, так же, как и Лэрд Анхель, был родным братом главы дома «Южного ветра». Возможно, на этом они и сошлись еще в юности во время учебы. И с тех пор уже много лет поддерживали хорошие отношения и личные, и деловые. И да, жители этой провинции частенько предпочитали добавлять название слова «Южный». Они уже пообедали, обсудили деловые вопросы, свежие новости и даже слухи, циркулирующие в обществе и сейчас неторопливо разговаривали о личных и семейных вопросах. «Как состояние здоровья Михаэля?» — спросил Лэрд Анхель. «Пока все более-менее нормально», — заговорил его собеседник с не очень-то радостным выражением лица. «Недавно целители провели очередной сеанс, так что какое-то время все будет нормально. Но период между сеансами понемногу уменьшается». «Я... Небольшой специалист в этом деле. Но почему бы вам не попробовать обратиться к Лерду Алексу Рателю, который сейчас как раз преподает курсы в нашей академии? Продолжил разговор на эту тему Лерд Анхель. Мы уже обращались ко всем самым известным целителям в городе и даже несколько раз ездили на обследование и лечение в столицу. Но все предлагают практически одно и то же. Эти самые сеансы, которые лишь на время приостанавливают течение болезни. И чем выше ранг целителя, тем выше гонорар. А результат практически тот же самый. Неужели ты думаешь, что, хотя и наверняка перспективный и талантливый, но молодой целитель может предложить что-то другое? Повторюсь, я не специалист, но посмотри на меня. Мне он реально помог. По сути, я сейчас как другой человек. Я с ним не один раз общался и могу с уверенностью сказать, что, несмотря на молодость... Лэрд Алекс явно очень непрост. Не зря его поддерживает лучшие целители столицы, включая Грандмастера. И не просто так, как ты понимаешь. Его пригласили вести курс у нас в Академии. Тем более вы ничего не потеряете, если к нему обратитесь, даже если он не сможет помочь. Собеседник Лэрда Анхеля долго задумался, держа в руке бокал с вином. Потом допил одним глотком остатки вина и заговорил. «Возможно, ты прав» и стоит попробовать к нему обратиться. И раз ты с ним так хорошо знаком, то я попрошу тебя, Ангель, договорись с ним о встрече». Ладони Алекса перестали светиться зелёным, и он распрямился возле кушетки с лежащим на дне человеком. По просьбе Ангеля Ангальега он приехал сегодня в городскую усадьбу главы дома «Южного ветра» для осмотра и консультации. Пациентом его был ещё один родной брат главы дома и рода Михаэль, сильный одарённый в ранге магистра школы ветра, который командовал боевым крылом дома. На встрече присутствовал и штатный целитель рода, мужчина лет сорока, недавно перешедший на ранг младшего магистра, и он озвучил подробно Алексу симптомы, диагноз, динамику, прогнозы и проводимое периодические лечение. И сейчас Алекс, проводя диагностику, убедился, что в целом целитель был прав. У головы боевого крыла было нечастое, но, в общем, известное целителям заболевание, постепенное обрастание и загрязнение энергетических каналов магическими загрязнениями. У обычного здорового одаренного организм подобными загрязнениями справляется сам. Либо после длительных и интенсивных нагрузок требуется разовая чистка, производимая целителем, и дальше уже снова организм постепенно сам вымывает подобные загрязнения. Но в отдельных редких случаях, как правило, связанных с запредельными и критическими нагрузками на организм, механизм самоочищения может дать сбой, и начинает происходить то самое постепенное обрастание и загрязнение. Да и простая очистка уже не помогает, требуется периодическое применение более сложных очищающих конструктов. Но всё дело в том, что помогает это ненадолго, и через какой-то период времени – Нужен очередной сеанс очищения. И основной проблемой было то, что процедуры эти достаточно длительные и весьма болезненные, а главное, промежуток между сеансами постепенно сокращается. А если не чистить, то пропускная способность энергетических каналов со временем уменьшается, то есть одарённый, несмотря на свой реальный ранг, фактически становится слабее. Видимо, была очень бурная и явно непростая боевая молодость у главы боевиков этого Великого дома, раз он заработал такую патологию. Размышлял Алекс, поскольку это заболевание у того уже было более десяти лет. Конечно, вряд ли он сейчас сам ходит в бой, но быть в ранге боевого магистра и чувствовать постоянную слабость и угасание возможностей никто не хочет. Еще из разговора с ангелем Ангольего он выяснил, с чем придется иметь дело. Узнал, так сказать, предварительный общий диагноз, поскольку об этом давнем заболевании знали уже многие, так что у него было время подготовиться и поискать перед консультацией в своих архивах решение данной проблемы. И он его нашёл уже в архивах своей семьи, сложное лечение с применением нескольких объёмных конструктов. А сейчас, после многократной диагностики, он убедился в правильности предварительно сообщённого ему диагноза. И вся проблема была в том, что эти лечебные конструкты были предназначены для целителя ранга магистр а передавать их кому-то он точно не собирался. «Не буду вас до конца обнадёживать», — наконец заговорил Алекс, обращаясь к собравшимся, замершим в ожидании. «Но у меня есть очень старые родовые техники лечения, схожих с подобным случаем, хотя самих я ещё не проверял в деле». Мне нужно будет проконсультироваться с моими старшими и опытными коллегами из столицы. И тогда я уже смогу дать вам окончательный ответ. А уже дальше вы сами будете принимать решение, будете вы рисковать и прорвать лечение или нет. То есть для консультации вам нужно будет отправиться в столицу, и все отложится на неопределенный срок? Задал ему вопрос штатный целитель дома. Нет. Мне достаточно будет проконсультироваться по телефону. И, возможно, это займет несколько дней. Я просто не могу сейчас сказать, когда мне смогут уделить время старший магистр или даже грандмастер. Они слишком занятые люди. По итогам я вас сразу извещу и повторюсь. Тогда вы уже сами примете окончательное решение». Естественно, ни проректору и старшему магистру Алексису Григориади, не тем более грандмастеру Мариусу Гриневичу он звонит даже и не собирался. Но, помня о важности мелочей, совершил несколько звонков в столицу своим компаньоном и заодно узнал у них, как идут дела и какие есть проблемы. Зафиксировал факт звонков, так сказать. Он уже принял для себя решение, а то, что конструкты немного великоваты, так после заклинания родственника-наставницы, безумного гения и магистра, это было уже не таки важно. Откаты и предельные нагрузки он перетерпит. Тем более, что запаса магической энергии ему точно хватит, и это было главным для него. И, естественно, дом «Южного ветра» и сам Михель согласились на экспериментальное и непроверенное им лечение. Ладони Алекса перестали светиться зелёным, и он устал и тяжело распрямился возле кушетки лежащим на ней человеком. Он с трудом удержал вертикальное положение и обычное выражение лица. Его чуть не повело в сторону. Капли пота и испарина покрывали его лицо. Усталость, волны слабости и боли накатывали волнами. Но это все было неважно. Главное, что само лечение прошло нормально, и все получилось как надо. И энергии хватило с запасом. А его собственное состояние – это дело второе и поправимое. И он заранее знал об этом, так что и здесь все было, как и предполагалось. Зато открывалась очередная неплохая ниша редких целительских услуг, а это немаловажно для него. Накинув на себя пару укрепляющих и поддерживающих заклинаний, он снова запустил диагностику на пациента и только затем обратился к присутствующему здесь штатному целителю дома. «Прошу вас, коллега, убедиться, что все прошло штатно и лечение подействовало», проговорил Алекс усталым, но довольным голосом. А когда целитель подтвердил его слова, обратился уже к главе дома «Южного ветра» и заодно родному брату пациента. «Как вы слышали, Лэрд, лечение прошло успешно, и я рассчитываю, что и дальше состояние энергосистемы Лэрда Михаэля не будет изменяться и ухудшаться. В любом случае, как я и предложил вам изначально, основную плату за лечение вы произведете через месяц. Если, а вернее, когда состояние энергосистемы останется стабильным». Лэрд Михаэль, обратился Алекс уже к пациенту. Попрошу вас на всякий случай первую неделю сильно не напрягать энергосистему. Нагрузки не более стандартной типовой разминки и проработки каналов. А вот после можете постепенно наращивать нагрузки, так чтобы до конца месяца выйти на пиксового ранга. Спасибо вам большое, Лэрт Алекс. Проговорил вполне бодрый, в отличие от Алекса пациент. Давно я не чувствовал себя так легко и хорошо. Как он резонно предполагал. Все недоброжелатели в очередной раз затаились, словно их и не было никогда. тишь да гладь. Что, в общем-то, было вполне логичным и ожидаемым. Ведь, как он догадывался, той структуре в первую очередь важно было сохранение и соблюдение секретности, а вот во вторую, в третью или в десятую очередь уже решать задачи, вроде воздействия на него. Насколько он понимал, эта таинственная структура – Занималась тайным противоборством с официальными имперскими спецслужбами, а может быть, сама являлась одной из таких спецслужб, или, скорее всего, даже группой заговорщиков в ее недрах, и ставила перед собой более глобальные цели. И в рамках этого решала более сложные тайные, стратегические и тактические задачи. Впрочем, ему это было неважно, поскольку он случайно попал в поле ее интересов и невольно помешал их деятельности и планам и сам стал одной из промежуточных задач. Неприятно, конечно, ощущать себя и свою жизнь чьей-то задачей, но что делать, уже ничего не изменить. В любом случае, пока у него появилось спокойное время завершить здесь все свои дела, так что он спокойно и планово завершил курсы переобучения. А затем совместно с комиссией из местных уважаемых целителей и преподавателей академии принял экзамены и закрыл контракт с академией, финансируемая в этом вопросе совместно Великими Домами Юга. Сделку с родом целителей и Юго-Западной провинции он тоже успешно закрыл. То есть все основные дела здесь, на Юге, он успешно завершил. В честь завершения переобучения и выпуска специалистов, Великие Дома Юга устроили большой праздничный ужин, на который он, естественно, не мог не пойти. И там его ждал немалый такой сюрприз – Кроме большого числа поздравлений и благодарностей от недавних учеников, великие дома Юга снова преподнесли ему совместный подарок. Они выкупили у прежних хозяев виллу, на которой он проживал, и оформили её на его имя. То есть он стал собственником неплохой курортной недвижимости здесь в паре, и, несмотря на удивление, он в чём-то понимал их. Они пытались таким образом как-то привязать его к Югу. И в целом они были правы. Он, конечно, не собирался отказываться от такого подарка. Ему понравилось комфортное пребывание и проживание прямо на берегу моря. И у него даже вскользь промелькнула мысль на будущее, о покупке собственной яхты. Здесь, на юге, он очень неплохо заработал на курсах, на продаже релакс-техник, на перепродаже ненужных ему артефактов и даже на лечении. А подвал виллы был забит ящиками с превосходным вином. Так что денег у него на счетах скопилось немало. Потому, помимо той же яхты, стоило задуматься о покупке или, вернее, заказе уже необычных обычных, а стратегических артефактов. И, возможно, по этому поводу, помимо наличия подписанных заявок, ему придётся обращаться к леди Анне. Но это всё были будущие дела и планы. А здесь у него осталось только одно важное дело – посещение городка «Последний причал» и поиск возможных действующих объектов древних. За лето, проведённое на курорте, он сильно загорел, и, как ни странно, несмотря на все проблемы и перипетии, неплохо отдохнул. Всё-таки молодость, время, проведённое в горах, закалка и навыки целителя, да и другие навыки и опыт, позволяли психике адаптироваться и не впадать в уныние и депрессии по каждому поводу. Тем более, что у него были достаточно чёткие и понятные планы, задачи и цели на долгие годы пусть не привязанная к месту и времени. Не знал он пока, как относиться к истории с Мари и её родственниками. Он был у них в гостях ещё несколько раз, как на официальных, так и неофициальных мероприятиях. И по-прежнему её родственники относились к нему тепло и доброжелательно. Правда, никаких разговоров о дальнейшем будущем и даже намёков на эту тему не было. Возможно, из-за непростого характера самой Мари. Он не знал пока, как к этому всему относиться. Не было у них внезапной влюбленности и страсти. Но, с другой стороны, им было хорошо вдвоем. И они неплохо ладили. Видимо, действительно противоположности притягиваются. Но, скорее всего, где-то в глубине души он понимал, что, возможно, просто не готовь еще к семейным отношениям. Или банально боится этого, так как всю свою недолгую жизнь жил практически без семьи. Так что он принял взвешенное и разумное решение – пустить все по течению и посмотреть, куда вынесет их что получится. Последующие дни были заняты образовавшимися хлопотами и завершением дел перед возвращением в столицу. Он заключил с местным адвокатом постоянный договор на представление его интересов в паре, в том числе и на присмотр за его новым имуществом и нанятыми людьми. Открыл для него специальный счет на текущие нужды. Еще один счет он открыл для управляющего, с которым он договорился – и нанял для дальнейшей работы на вилле. Нанял он и другой минимально необходимый для обслуживания виллы персонал, уже по рекомендации управляющего из тех, кто желал остаться. Впрочем, никто не стал отказываться. Догадываясь, что за ним продолжает пусть и издалека тайна следителей, по крайней мере, присматривать, свою поездку в город «Последний причал» он старался по возможности не афишировать. Нет, он не скрывался, а именно не афишировал. Держать подолгу личины он не мог. К тому же был велик риск нарваться на каком-то этапе на высокоуровнево одарённого. Тем более он не делал ничего предосудительного, а лишь старался сохранить в относительной тайне место поездки. Срок аренды яхты закончился, и он не стал его продлевать. Опять же из-за возможного наличия лишних глаз. Билет на пассажирский корабль он приобрёл, потерявшись в одной из торговых галерей. В наличии как раз были билеты на ближайший, но не совсем удобный рейс, который пребывал на место ночью, но он не стал мудрить и спрашивать про другой рейс, и взял билет, решив, что ночью будет даже меньше возможных лишних глаз в порту. Управляющему он просто сообщил, что уедет по делам на несколько дней, и лишь на самый крайний случай оставил у адвоката запечатанный пакет с информацией, указав, что вскрыть его надо только через 10 дней, если он вдруг задержится в неофициальной поездке. С собой он взял в дорогу один из саквояжей со сменной одеждой и свой неизменный баул. На своем экипаже добрался до одной из торговых галерей, где его и отпустил, отправив назад. Накинув личину, он добрался до другой галереи. Сменив личину, добрался до следующей, ближайшей к пассажирскому морскому вокзалу. И только оттуда, уже в своем нормальном виде, взял случайную пролетку и добрался практически в притирку ко времени отправления и успешно занял свою каюту. В общем, практически гарантированно оторвался от любых возможных наблюдателей и соглядатаев. Этот корабль и близко не мог сравниться по комфорту и удобству с круизным лайнером, на котором он прибыл в пару. Но он не особо переживал по этому поводу. Пусть достаточно тесная, но одноместная каюта с необходимым минимумом удобств была. Кормили тоже вполне неплохо. Что ещё надо для недолгого, в общем-то, путешествия? Большую часть времени он провёл в каюте, изучая архивы и просматривая фильмы, выходя лишь для приёма пищи и недолгих прогулок на палубе после этого. С учётом ночного сна 36 часов пути пролетели практически незаметно. В порт города последний причал они, как и планировали, прибыли ночью, так что он попросил извозчика на площади у морского вокзала отвезти его в хорошую гостиницу в центре где и провёл с комфортом время до утра. Хорошо выспавшись, он обильно и плотно позавтракал в ресторанчике при гостинице и, удовлетворённо качеством еды, заказал себе бутербродов и несколько бутылок с морсом, поскольку планировал практически весь день провести на природе за городом. Сегодня он планировал посетить хотя бы пару мест с объектами древних. Карту города он купил, изучил и загнал в браслет ещё в паре, так что, выйдя из гостиницы, Он недолгое время прогулялся по центру, просто чтобы сориентироваться на местности. И затем уже внешне спокойным, но достаточно быстрым шагом отправился к окраине. Пролетку он не стал нанимать, решил отправиться на место пешком. Это, возможно, для сугубо городского жителя было достаточно дальним, непривычным и тяжелым маршрутом. А для него прогулка на десяток-другой километров в погоже солнечный день была именно прогулкой. Тем более июньской или июльской жары уже в помине не было. Одет он был вполне подходящий и даже в целом неприметно. Так одевались многие молодые люди здесь. Лёгкий полотня на свободный пиджак-куртка с накладными карманами. Свободные, лёгкие штаны. Удобные, прочные ботинки. Правда, всё это у него было весьма дорогими и из терморегуляцией. Ботинки так вообще из шкуры из кожаной твари. Но никто здесь в этом не разбирается. За спиной у него висел небольшой баул, на поясе нож охотника, на лице модные солнцезащитные очки. То, что нужно для недолгого выхода на загородную прогулку, или даже просто для прогулки по городу. Город был как город. Обычный небольшой городок со своим южным колоритом и множеством буйной зелени повсюду. Правда, ему он почему-то показался каким-то непрекаянным, что ли, неуютным и даже тревожным. Хотя внешне ничего такого не бросалось в глаза. Кругом была обычная мирная жизнь. Просто это чувство было на уровне каких-то неясных подсознательных ощущений. Немного отойдя от города и убредившись, что рядом никого нет, он свернул ненадолго в кусты и поднял воздух неясыть, чтобы отслеживать ситуацию. Как вокруг, такие на месте нахождения объектов. Неприятные сюрпризы ему были вовсе не нужны. И дальше он бодрым шагом направился к ближайшему объекту древних. За некоторое время до этого срочное донесение от старшего тайного агента Псюдани Паук, куратору. В 10 часов 45 минут поступил звонок от агента Снегирь, внедрённого на место проживания фигуранта Барсук. Согласно его срочному сообщению, фигурант Барсук в последние дни явно занимался завершением дел в городе Пэра с целью отбытия в столицу. Однако сегодня... В 10 часов и 40 минут фигурант неожиданно отбыл в одежде для путешествий и с одним саквояжем, предположительно отправился в какую-то срочную и неофишируемую поездку. Срочно рапорт куратора, руководителю дивизиона в городе Пара. В 10 часов 50 минут поступил звонок о старшего агента Паук о том, что фигурант Барсук неожиданно выехал в какую-то предположительно региональную поездку. «Мною было принято срочное решение об объявлении экстренного плана Спрут и немедленном оповещении и задействовании всех агентов-наблюдателей. Объявленный экстренный план Спрут принёс результаты. Один из агентов, наблюдающих за старыми пассажирскими причалами в порту, опознал фигуранта «Барсук», который поднялся на борт пассажирского корабля «Мурена», совершающего местный региональный рейс. Пассажирский корабль «Мурена» отправился по расписанию в 12 часов 40 минут и из порта города Пара до порта города Последний причал. Ориентировочное время в пути 36 часов заходом в порт города Навара. Ориентировочно через 23 часа. Виза руководителю дивизиона в городе Пара. Срочно! Куратору в городе Навара за три часа до прибытия в порт корабля Мурена объявить экстренный план «Спрут» с целью обнаружения и отслеживания фигуранта «Барсук». Командам 2-бис-3-бис объявить код готовности 2. В случае схода на берег фигуранта «Барсук» далее задействовать план «Пастух» и по возможности задействовать план «Поляна». Ход операции и доклады держать под личным контролем. Срочно! Куратору в городе «Последний причал» за три часа до прибытия в порт корабля «Мурена» объявить экстренный план «Спрут»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 Поблизости пока никого не было, и никто им не интересовался. Но вот аппарат подал сигнал, Алекс чуть замедлился, просматривая запись. На соседнем выезде из города на некотором от него удалении остановился экипаж, из которого выгрузились несколько человек и направились в кусты. Так что пока ничего необычного и настораживающего. Аппарат в очередной раз расширил радиус, уходя на новый круг, и опять поступил сигнал. Алекс еще до конца не освоился, ему снова пришлось замедлить шаг, чтобы просмотреть запись. Теперь уже на другом выезде из города, но уже с другой стороны от него, также обнаружился экипаж, из которого также выгрузились несколько человек, и это уже заставило его насторожиться. Пришлось ему даже ненадолго остановиться, скорректировать траекторию движения Ниасати и поставить сканирующие метки на непонятных незнакомцев. А пока он этим занимался, Поступил еще один сигнал, и затем еще один сигнал. Закончив с этим делом, он продолжил движение, но теперь уже более шустрым шагом. Потом, мысленно хлопнув себя по лбу, он активировал тактический анализатор и тактический экран. И уже через совсем недолгое время ситуация стала окончательно проясняться. Если тактический анализатор не ошибался, а он явно не ошибался, то в его направлении сейчас достаточно быстро двигались четыре полные боевые звезды. Два десятка человек. Получалось, что три звезды постепенно брали его в клещи. Четвёртая звезда двигалась чуть позади на некотором удалении. Похоже, это были явно опытные и сработанные боевые звёзды. Теперь на картинках он видел, как они двигаются. Точно не хуже, чем опытные охотники на искажённых тварей на марше. Никаких лишних движений. Каждый знает своё место в построении. Они перемещались лёгким и внешне неспешным бегом, которым наверняка могли двигаться часами, загоняя и выматывая жертву, не давая ей отдохнуть и не оставляя выхода. Ему ещё относительно повезло, если это, конечно, можно назвать везением, что он засёк их на дальних подходах, потому как сканер он настроил в виде большого эллипса, ожидая появления людей в первую очередь на дороге. Так что, если бы не неясыть, что боковые группы преследователей он засёк бы в последнюю очередь, когда они подобрались бы достаточно близко, да и на замыкающую группу, возможно, не сразу бы обратил пристальное внимание. Не просто так, получается, он чувствовал неясные и необъяснимые отголоски тревоги в городе. Видимо, так неявно подсознание реагировало на возможную опасность и скрытое наблюдение, очевидно маскируемо особо мощными магическими артефактами. И теперь ему пока оставалось только бежать вперёд и пытаться выдумать какой-то план. Вступать в прямой бой с двадцатью опытными и матёрыми профессионалами было явно плохой и точно неправильной идеей. Глава шестнадцатая Сейчас он уже понимал, что это явно была заранее спланированная операция и действие той самой таинственной структуры – решивший, видимо, перейти к более активным и масштабным действиям здесь, на Аджибе, и в захолустном городе, куда из сотрудников спецслужб ссылают всех провинившихся и неудачников. А еще получалось, что он изначально ошибся в размахе, многоуровневости, дальности и глубине планирования их деятельности в отношении него. Он-то считал себя незначительной величиной и несущественной проблемой для них. А еще его не отпускало чувство, что его принимают за кого-то другого. И задействовали неадекватно большие ресурсы для его уровня и значения. Не мог он так ошибиться в своих предположениях и расчётах. Да, он дважды невольно, хотя и практически случайно, сорвал серьёзные операции и планы структуры. Но вряд ли там кто-то преувеличивает его значение. То есть не должно быть такого, что сейчас происходило. Мозг, подстёгиваемый серьёзной смертельной опасностью, с огромной скоростью обрабатывал информацию на основе вновь поступивших и нерадостных для него данных. У него сейчас созрела лишь одна абсолютно бредовая для него, но как-то объясняющая все происходящее гипотеза. Имущество. В основе всего лежало то самое проклятое, огромное имущество, оставшееся от опального великого князя и его ближников. Не просто огромное, а по сути, немалый кусок империи земли, недвижимость и прочее. Сейчас он уже стал спешно всё сопоставлять, вспоминая рассказ генерала о группах влияния и его непонимании, не забывать, что они ему вовсе не друзья. И получалось, что все те нелепые и непонятные для него слухи, циркулировавшие в столице, что он является наследником великого князя, пошли вовсе не после его пары упоминаний скользь, тем более он упоминал об этом не такими и значительным людям а были запущены и поддерживались намеренно кем-то влиятельным. Скорее всего, его использовала в своих играх и раскладках, одна из могущественных и набравших силу групп влияния на самом верху. Отсюда и все эти неожиданные знакомства с влиятельными людьми, и все эти преференции, недвижимости, заработки. Его появление в столице, очевидно, решили использовать как повод и отправную точку, для того, чтобы под шумок перераспределить доступ к этому имуществу и финансовым потокам. По сути, использовали как знамя, как повод, как раздражители, как приманку. Другая же могущественная группа, возможно, утратившая со временем часть влияния, естественно пыталась этому противодействовать и сохранить контроль над имуществом или какой-то его частью. Отсюда и задействованные ресурсы и тайные действия. И всё это делалось, скорее всего, руками различных спецслужб. Но главное для него – никому из них не было дела до того, что он не настоящий наследник. Никто не станет разбираться в этом после передела. Он стал разменной монетой и камушком в жерновах. Он просто оказался функцией, временным ресурсом, приманкой, переходящим вымпелами и тактической задачей. А в итоге, возможно, не нужен будет никому живым. Правда, это запоздалое понимание никак не помогало ему в текущей ситуации и в текущих проблемах. Сейчас нужно было как-то решать висящие на спиной проблемы, и с этим было сложно. Но в любом случае получается, что его изначально взяли в полноценную разработку со всеми вытекающими последствиями, а его мощные артефакты и нехарактерные для слитья навыки только подлили масла в огонь. Теперь... Имея на хвосте мощную загонную команду, сложив и сопоставив все факты, он начал понимать, что, скорее всего, они изначально сделали ставку на его поездку из столицы на юг, где нет такой концентрации опытных сотрудников спецслужб. Нет. Наверняка не они устроили все эти трения между гильдиями целителей, но они явно знали об этом и учли в своих раскладах, а, возможно, и сыграли в тёмную, и сами подкинули южным домам идею о его приглашении и заодно просчитали и его реакцию, и согласие. Сейчас он уже ничему бы не удивился. А еще получалось, что все это время они постоянно тайно наблюдали за ним и анализировали, набирали массив данных, осуществляя точечное воздействие и проверяя его возможности и навыки. А главное, и скорее всего проверяли, кто стоит за ним, и кто прикрывает, и прикрывает ли вообще. И все это время просто выжидали подходящий момент – чтобы начать действовать более серьезно. И получается, что он как раз предоставил им такую возможность, сам себя перехитрив и скрывшись ото всех кроме них. Он сам не заметил, что снова подключились несколько потоков сознания, и все эти размышления не мешали ему бежать по дороге и производить на ходу некоторую подготовку. Первым делом он надел дополнительно пояс под сумками, потом закрепил среднезащитный амулет. Следом мангост и разделочный нож заняли свои привычные места. Затем свое место заняли обоймы с болтами и мешочки с камешками. На голову он на ходу повязал бандаму а потом уже появился стреломет. Теперь он мог уже огрызаться и хоть что-то противопоставить загонщикам. Со стороны это выглядело наверняка странно и непонятно, но пыльные загородные дороги в одиночестве, внешне легко и непринужденно, словно на тренировке, Бежал молодой человек. набежал почему-то не в одежде для физических занятий, а в обычном летнем городском костюме и в солнцезащитных очках на лице. Сюрреализма добавляло и то, что он был увешан оружием. Но ему сейчас не было дела до того, как он выглядит со стороны. Все его потоки сознания в срочном порядке искали выход из сложившейся ситуации, но пока не находили ничего более-менее приемлемого. Он пробовал было нарастить темп бега, но преследователи тоже легко добавили, несмотря на то, что две группы бежали не по дороге, а по пустоши. Очевидно, они были в прекрасной форме, и постоянные марш-броски и ускорения не доставляли им никаких проблем, в отличие от него. В последнее время у него не было возможности поддерживать себя в идеальной беговой форме. Потому он оставил эту идею и снизил темп. Его преследователи тоже подстроились под него. Правда, постепенно, по капельке, но сокращая расстояние. И чуть позже он начал понимать почему. Последняя четвёртая группа чуть отстала за это время. Она продолжала двигаться в постоянном ровном темпе. И эта четвёртая группа почему-то беспокоила его больше всего. И он, доверяя невнятным предчувствиям, уделял наблюдению за ней значительную часть времени. Время от времени он напитывал магической энергией и разбрасывал заготовленные и покрытые рунами камешки. Он не надеялся, что эти малюсенькие магические мины смогут пробить защитные амулеты преследователей, но рассчитывал, что хотя бы немного отвлекут и задержат кого-то из них. А в голове наконец-то начал созревать хоть сколько-нибудь приемлемый план действий, на которой его натолкнуло предварительно тщательное изучение карт местности и объектов вокруг. Неподалёку от города последний причёл располагалась большая база имперско-военного морского флота. Если он сумеет добраться до неё, то вряд ли преследователи рискнут преследовать его там и тем более нападать на глазах у военных моряков. а Вряд ли они на полностью официальной миссии. Но проблема была в том, что база была неподалёку, если добираться по другой дороге вдоль берега моря. А его отделял от базы и моря мощный скальный массив. И как показывал тактический анализатор, чтобы добраться до базы, ему придётся обогнуть этот массив почти по кругу и пробежать ещё 20 километров. Казалось бы, ничего сложного для него. Но это если забыть про преследователей, висящих на хвосте. А они как раз не дают этого сделать, постепенно догоняя его. Лезть в незнакомые горы — Не зная о них ничего, он и не помышлял. Да и, скорее всего, среди преследователей есть люди, хорошо знающие местность и обстановку. И наверняка все они проходили горную подготовку. Это у себя в горах. У него был бы неплохой шанс оторваться и уйти. А здесь вряд ли. Так что этот вариант он оставит на самый крайний случай. А вот посетить объекты древних всё же стоило. Во-первых, возможно, там удастся найти какие-то укрытия, Немного передохнуть, попрятаться и пострелять. Сбить резвый настрой с преследователей. А во-вторых, вдруг на удачу найдётся действующий объект древних, пусть даже тот же склад, и он скроется там, откуда его не выкурить и не добраться преследователем. А там он отдохнёт и подумает, как поступить. Сейчас стоит использовать любой самый призрачный шанс. В любом случае хуже уже не будет. Пока что был относительный, хотя и не очень-то ровный, но всё же паритет. Поскольку он засёк преследователей на дальних подступах, они ещё не могли применять по нему ударные боевые заклинания. С другой стороны, он тоже пока не мог их достать, даже из стреломёта с максимальной дальностью стрельбы. И какие-никакие укрытия могли бы, возможно, помочь это исправить. Но надо смотреть на месте, чтобы не согнать самого себя в ловушку. А пока оставалось только бежать. И снова он ошибся в своих прогнозах. В скором времени стало хуже. Не зря его беспокоила та последняя преследующая его группа. И не зря он подсознательно постоянно уделял ей внимание. Вначале он не понял, что его насторожило. Потом, внимательно присмотревшись, он понял, в чем дело. Четверо преследователей в последней группе прямо на ходу составили что-то похожее на магический круг. А последний из пятерки прямо на ходу надел на голову какую-то массивную полумаску. Боевой тактический дальномер дошло до него через мгновение. Получалось, что по его душу отправили аж целого старшего магистра. И сейчас этот монстр прямо на ходу готовил какое-то убойное мощное и дальнобойное заклинание при поддержке магического круга. И это был явно очень опытный боевик, умеющий работать даже на бегу. «Конечно!» а вряд ли на бегу он сможет сотворить что то запредельное но для него и самого слабого из подобного арсенала хватит с лихвой никакой защитный амулет не поможет возможно его изначально планировали захватить живьём, но сейчас очевидно было принято другое решение или просто старшему магистру банально надоело бегать за каким то мальчишкой алекс весь превратился в сжатую и предельно напряжённую пружину отслеживая малейшие изменения и в какой-то момент предчувствие кольнуло «Беги!». И он рванул вперёд на пределе сил и крайне вовремя. Сзади мощно ухнуло. Несколько осколков камней были отражены защитным амулетом, а следом его догнала взрывная волна. И он чуть не полетел к убарям, с трудом сумев сохранить равновесие. Он снова бежал ровно и размеренно, пытаясь восстановить силы и сбитое дыхание. На одном из экранов отсчитывался конды таймер. На передышку у него было примерно десяток минут, пока старший магистр, а главное, маги его поддержки восстановит силы и наверняка нанесут новый удар. Он свернул с дороги, поскольку приближался первый из объектов древних, но уже издали начал понимать, что здесь только сплошные руины, и, скорее всего, здесь ловить нечего. На всякий случай, запустив сканирование, он продолжил свой бег, а после снова вернулся на дорогу поскольку сканер ничего не показал. Прошло десять минут. Потом и еще пять, когда маги поддержки в последней группе снова составили круг. Опять потянулись тяжелые, томительные мгновение ожидания. И снова укол предчувствия и стремительный рывок на пределе сил. И в этот раз он не удержал равновесия и покатился кубарем, но быстро вскочил и продолжил бег, на ходу накидывая на себя лечебные и восстанавливающие заклинания и пытаясь выровнять дыхание. Очки действительно держались как приклеенные, да и терморегуляция одежды пока что справлялась, иначе было бы гораздо хуже. Так что спасибо, мастер Яффи, за добротную работу. Снова таймер отсчитывал минуты и секунды, но силы восстанавливались неохотно. Он начал постепенно уставать от общего напряжения, от неотратимой погони и от стремительных рывков. Даже если они снова не попадут по нему, то все равно постепенно измотают и нагонят. Возможно, и на это тоже делала ставка преследователей. Они-то бегут ровно, экономя силы, и никуда не торопясь. А прибегать к усиливающим заклинаниям безумного магистра он пока не хотел. Оставлял их на самые крайние случаи Вначале он не понял, что происходит, поскольку все внимание делил между бегом, дорогой, и отслеживанием на периферийных экранах преследователей, особенно последние группы. Потом до него дошло, что его браслет постоянно вибрирует, а следом на одном из экранов появился мигающий значок, и он развернул очередной экран. На экране мигало окно «Переходы», и он активировал его, и следом пошел текст. «Внимание! В зоне доступа устройства обнаружен типовой модуль пространственного перехода. «Запросить возможность подключения и допуска к модулю?» Алекс нажал «Да» и не стал ждать, пока пройдут все проверки, и переключил все внимание на преследователей, и был неприятно удивлен. Они, естественно, приблизились к нему, и, возможно, скоро по нему смогут быть и другие группы. Вряд ли там собрались ученики и подмастерья. «Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Выполняется вход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности. Алекс, естественно, нажал «да». Теперь он уже и сам видел объекты тот, несмотря на значительное разрушение, выглядел значительно лучше, чем предыдущий. А главное, он видел те самые многочисленные стены древних. Как он понимал, сборщики и накопители магической энергии. И вот они выглядели неповрежденными. Следом он выбрал выкладку с пояснениями, и тут ему очень повезло. С умением древних до предела упрощать пользование. На экране появилась не только схема объекта с многочисленными пояснениями, но и вкладка «Проводник». Он нажал на неё, и перед глазами появились зелёные тусклые стрелочки, показывающие, куда ему надо двигаться. И сейчас он даже не догадывался и не понимал, что если бы не несколько потоков сознания, то вряд ли он успевал бы всё это делать на ходу. От изучения схемы его оторвал мощный взрыв заклинания метрах в 50 позади. Таймер обратного отчёта ещё не истёк, но это уже ударил кто-то самый нетерпеливый из ближайшей группы преследователей, подобравшихся непозволительно близко. Он добавил холду и вскоре нырнул за ближайшие конструкции и развалины. Дал команду на возвращение неясати затем быстро проскочил вдоль развалин на ходу перехватывая стрелометы и переводя решим дальности стрельбы ненадолго замер пытаясь немного успокоиться и сосредоточиться потом вынырнул с другого края упираясь локтями замер и выстрелил двумя двойками и одиночным выстрелом двое точно упали как минимум ранены и остальные пока явно убавят пыл и залягут поджидая остальных но он не стал дожидаться и снова побежал по стрелкам перепрыгивая и оббегая многочисленные обломки и руины. Часть строения достаточно большого комплекса не выдержала испытания временем. Он активировал скрывающий амулет, забрался на второй этаж очередного здания, задействовал отвод глаз и снова приподнялся. Но отстрелять успел только одну двойку, так как чувство опасности взвыло. Выпустив третий болт никуда, он рухнул на пол и вовремя. Над головой пролетело мощное заклинание — Похоже, теперь к нему относились крайне серьёзно. Но ещё одного он точно успел положить. Или как минимум серьёзно ранить. И, возможно, это было даже лучше. Вряд ли они бросят раненого. Или раненых ранее. Старший магистр пока что не носил ударов. Очевидно, пока ещё не добрался до объекта. И это было к лучшему. Вернулась неясыть, и он убрал её и осторожно двинулся дальше. Наконец-то система подсветила ему защитный барьер и он с напряжением преодолел его. И только после этого вздохнул с некоторым облегчением. Сразу после этого поступило сообщение, что модуль увеличивает степень защиты. «Неужели система дожидалась, пока я попаду внутрь периметра?» Мелькнула у него мысль, но он тут же забыл об этом, пока ещё ничего не закончилось. Очередная дверь разблокировалась, и он, следуя подсказкам стрелок, прошёл по очередному коридору. Разблокировал следующую дверь и попал в очередное пустое помещение. Засветился большой экран и первым выдал сообщение об очередном увеличении степени защиты объекта. Следом появилась очередная надпись. «Отопразить доступные пространственные переходы?» Он, естественно, выбрал «да». «Внимание! Производится считывание сетчатки глаз». «Считывание завершено. Допуск подтвержден». Даже сквозь несколько стен он почувствовал отголоски мощного глухого взрыва и некоторую вибрацию. Даже освещение мигнуло, и появилось очередное сообщение об увеличении степени защиты объекта. Очевидно, что это старший магистр набрался и тоже вступил в дело. И получалось, что вовсе не так безуспешно. Внимание! Доступное к перемещению пространственные переходы. ПП номер 001637... XXXXX219. X, X, X, X, 2, 1, 9, X, X, X, X, X, X, X, X, Наименование и координаты точек перехода недоступны по уровню допуска. Выбрать доступный к перемещению пространственный переход? Алекс крепко задумался. Стоит ли соваться дальше или пробовать переждать пока здесь? Ведь наверняка флотские, да и в городе уже засекли мощные выплески боевой магии, и в любом случае через какое-то время отправят отряды для разбирательства. А он под прикрытием барьера попробует выбраться с другой стороны и нанести урон нападавшим. Но от размышлений его отлёг звук очередного мощного глухого взрыва. В этот раз не только мигнуло освещение, но даже посыпались камушки с потолка. И снова поступило сообщение об увлечении степени защиты объекта. Возможно, остальные одаренные составили дополнительный магический круг, и получалось, что старший магистр своими ударами может наносить урон даже объекту древних, к тому же простоявшему уйму лет без обслуживания и ремонта. Так что он прекратил размышления и нажал «Да», тем более что на экране светилась вкладка «Отменить переход». Подсветилась и открылась очередная дверь а На экране появился таймер обратного отсчёта. Едва Алекс прошёл в очередное пустое просторное помещение, дверь за ним заблокировалась. Появился очередной экран с тем же таймером отсчёта и вкладкой отмены. Затем надпись сменилась на другую, сообщающую, что модуль вышел из спящего режима и задействуется система полной активной защиты модуля. Потом появились несколько экранов, и он увидел, как из-под земли и на крышах некоторых зданий Появились башенки, цветом и материалом похожие на стены. Последовало несколько мощных магических сполохов. Ему показалось, что гораздо более мощных, чем он видел на кораблях. И группы преследователей, включая и могучего старшего магистра, перестали существовать. От них просто ничего не осталось. И следом появилась надпись об устранении угрозы несанкционированного проникновения и воздействия. Он на какое-то время просто пораженно замер, ошарашенный мощью и возможностями защитных оборонных систем древних. И ему очень захотелось себе такую же, или даже не одну, и в дом, и на виллу, и, возможно, на яхту. Тогда явно будет проще договариваться со всеми. Он посмотрел на таймер. Оставалось еще три минуты до перехода. Так что он шагнул к экрану, чтобы остановить перемещение. Удачно он попал на очередной объект древних, вытянул счастливый билет. И теперь ему точно было здесь чем заняться, всё тщательно изучить, возможно, попытаться что-то приспособить в жизни. И тогда, уже получив все сведения и знания, подступиться к самому переходу. Но это дело будущего. И пока непонятно дальнего или ближайшего. Тем более, пока абсолютно непонятно, куда ведёт этот переход. Да ещё и предстояло разобраться со своими проблемами здесь, как-то выйти на тех, кто принимает решения в этих самых группах влияния. И здесь он пока не знал даже с какой стороны подступиться, и с чего начать. Но он точно что-нибудь придумает. Он нажал на вкладку «Остановки перехода». И на экране появилась надпись. «После активации системы полной защиты модуля, внешней угрозы и отражение несанкционированного проникновения и воздействия Отмена активации пространственного перехода невозможна. Разблокировка входа также невозможна. Внимание! Займите место в центре площадки перемещения. До активации осталось минута 53, 52, 51. Он пораженно и опустошенно замер. Потом, как в тумане, шагнул и замер на середине комнаты. В голове крутились и мелькали какие-то отстраненные и далекие мысли о том, что не просто так это место назвали «последний причел», что он больше не увидит Мари, своих появившихся друзей, других хороших и добрых знакомых, появившихся у него. Потом еще более отстраненно мелькнули мысли, что пропадут все его немалые деньги, недвижимость и прочее, разве что клиника уцелеет и будет существовать. Мелькнула мысль, что Фредерик Рейнер не получит свой подарок. Старейшины клана прислушались к его просьбе, и через капитана передали ему пока еще не привязанный стреломет. И он хотел подреть его тому на день рождения. Потом он встрепенулся, и его разум начал оживать. И на последних секундах отчета его воображаемом блокноте появилась новая запись. Что если он выживет? То обязательно вернется когда-нибудь сюда, на Саарт, и найдет всех этих людей, что не дали ему жить здесь спокойно. А потом наступила темнота. Вместо эпилога. Кругом была только более темнота. Казалось, что его раздувает и переполняет невидимая бешеная сила, и скоро его просто разорвет на части. Его словно прокручивали через гигантскую мясорубку, и все те магические откаты и последствия воздействия негатора, что были раньше, казались сущие мелочи по сравнению с этим. Правда, он не помнил и не осознавал, что это были за откаты. И что за негатор? а потом его снова накрыла темнота из забвение. Он очнулся лежащим на полу в каком-то освещенном, просторном и пустом помещении. Тело его крутило и ломало. Голова пульсировала мучительной болью. Он не помнил, что произошло, как здесь оказался, не помнил, кто он. Он попытался перевернуться на спину, но что-то ему мешало. С трудом скинув лямки небольшого баула, он перевернулся на спину и лежал так какое-то время переждая приступы боли. На его лице были надеты очки, и они почему-то не снимались, словно были приклеены. Наконец, ему немного полегчало, и он с трудом сел. Подтянув к себе баул, он открыл его и первым делом ухватил бутылку с морсом. Мелькнула мысль, что зачарованное стекло перенесло все встряски и падения. Правда, какие встряски и падения он не помнил. Жадно выпив одну бутылку, он ухватил вторую и сделал еще пару глотков. Потом он вытащил из баула какой-то помятый свёрток. Свертки оказались помятые бутерброды. И он почувствовал, что просто зверски голоден. Когда от бутербродов не осталось и следа, да и вторая бутылка с морсом показала дно, он почувствовал себя сытым, да и самочувствие улучшилось. С осторожностью он поднялся на ноги и огляделся по сторонам. а Возле одной из стен слабо светился какой-то экран. При его приближении... Он начал светиться ярче, и он увидел надпись. «Внимание! Завершён переход с площадки модуля ПП номер 004018-198976 на площадку модуля ПП номер 001637-219523. наименование и координаты точек перехода недоступны по уровню допуска». «Разблокировать выход из помещения для перемещения?» После прочтения этих надписей, на него разом нахлынула лавина воспоминаний, так что его даже повезло, что ему пришлось даже опереться о стену, чтобы снова не упасть. Когда загрузка завершилась, он накинул на себя несколько восстанавливающих и мадрящих заклинаний, затем проверил состояние оружия, закинул за спин баул и попытался осмотреть себя со стороны. Одежда была мятая и запыленная. Одна штанина чуть порвана. Видимо, в какой-то момент зачарование слетело. Так что он отряхнул и привел себя в порядок как мог. Получается, что перемещение в целом прошло удачно, если не вспоминать о той дикой разрывающей, выворачивающей и всеобъемлющей болью. Интересно, это всегда так при переходах? Или только в первый раз? Или просто мне так повезло? Мелькнули у него в голове хаотичные мысли. Оглядев еще раз помещение, он взял в руку «Мангуст» и нажал «ДА» на экране. За дверью оказалось точно такое же помещение, как и на предыдущем модуле. Ну да. Был на одном типовом объекте древних, считай, был на всех других. Поскольку он не особо помнил планировку, тогда точно было не до того, то снова активировал схему и проводника, и осторожно стал пробираться на выход. Как он и предполагал, по дороге он никого не встретил но все равно оставался на настороже. Выйдя из здания, он увидел односторонний прозрачно-защитный барьер, но, обойдя по кругу, не увидел ничего, кроме стен, полуразрушенных строений и конструкций. Но он пока не решил покидать пределы модуля и попробовать разобраться с помощью браслета, куда он попал, получить информацию, хранящуюся в модуле, а потом уже предпринимать какие-то действия. Потом у него мелькнула мысль, Попробовать разобраться с помощью браслета напрямую. Возможно, тот уже нашел доступные сети. Ведь, по всем прогнозам, Алекс должен был попасть в более развитый мир. И да, похоже, что браслет действительно нашел доступные сети. Он перешел в режим максимального ограничения работы, сохраняя лишь минимальные функции, сообщив, что обрабатывает информацию, адаптирует интеграцию с сетями, скачивает и устанавливает доступные обновления. И еще много не совсем понятных слов и формулировок. В общем, ушел на многочасовой отдых, не дождавшись от него отмены. Видимо, когда Алекс находился в отрубе. Так что это может быть надолго. Без браслета, а вполне возможно, что и тот не сможет помочь, но модуль через экраны не желал общаться с ним, показывая лишь минимально доступные функции. По сути, только и сделать запрос на возможные доступные переходы и возможность зайти и выйти. Вначале он хотел подождать восстановления работоспособности браслета, но, проболтавшись без дела полдня и не дождавшись результатов, решил рискнуть и подошел к барьеру. Барьер без проблем пропустил его. Он развернулся и с замиранием сердца двинулся назад и с облегчением шумно выдохнул, пройдя обратно. Он залег на крыше самого высокого здания поблизости и в который раз уже оглядывал унылые окрестности, Повсюду были какие-то явно промышленные развалины. А дальше всё закрывали высокие терриконы какой-то отработанной породы. Похоже, раньше здесь было какое-то огромное добывающее предприятие. Сейчас явно заброшенное. Переключив очки в режим тактического дальномера, он рассматривал территорию, потом поменял направление и стал рассматривать другую сторону. Вначале он решил, что ему показалось, что он заметил какое-то движение. Он снова вернулся к этому сектору и через мгновение снова заметил движение. Кто-то двигался по территории. Настроив приближение и включив запись, он стал ждать. И вскоре увидел группу из трёх человек, настороженно перемещающихся между развалинами. Он ещё добавил увеличение. Обычные люди на вид, одетые во что-то похожее на комбинезоны. За спинами баулы, на поясах какие-то клинки, вроде мачете. У двоих на руках оружие отдалённо похожа на его стреломет Он ещё добавил увлечения и заметил обветренные и загорелые лица. Одежда на них оказалась достаточно грязная, потрёпанная и местами порванная. Оружие больше походило на подобранные на свалке. Не очень-то это походило на более цивилизованный и развитый мир, в который он, по идее, должен был попасть. Конец четвёртой книги.